Аудиокнига представлена благотворительным фондом «Предание». Наш сайт в интернете – предание.ру Глава 8. Принимая посетителей к себе в монастырскую келью в течение 15 лет, отец Серафим все-таки не оставил затвора и никуда не выходил. Но в 1825 году он начал просить Господа о благословении его на окончание затвора. 25 ноября 1825 года, в день памяти святителя Климента Папы Римского и Петра Александрийского в сонном видении, Матерь Божия в сопровождении этих святых явилась отцу Серафиму и разрешила ему выйти из затвора и посещать пустынь. Как известно, с 1825 года К отцу Серафиму начали ходить за благословением сперва сестры, а потом и сама добродетельная начальница девеевской общины Ксения Михайловна, которую батюшка называл «Огненный столб от земли до неба» и «Терпук духовный». Конечно, старица Ксения Михайловна глубоко уважала и высоко почитала отца Серафима, но, однако, она не согласилась изменить устав своей общины который казался тяжелым как отцу Серафиму, так и всем спасавшимся в общине сестрам. Число сестер настолько увеличилось в общинке, что требовалось распространить их владение. Но это было невозможно ни в ту, ни в другую сторону. Батюшка-отец Серафим, призвав к себе Ксению Михайловну, стал уговаривать ее заменить тяжелый Саровский устав более легким, но она и слышать не хотела. «Послушайся меня, радость моя», — говорил отец Серафим. Но непоколебимая старица наконец ответила ему. «Нет, батюшка, пусть будет по-старому. Нас уже устроил отец-строитель Пахомий». Тогда отец Серафим отпустил начальницу девеевской общинки, успокоенный, что заповеданная ему великой старицей матерью Александрой более не лежит на его совести или же что не пришел тому еще час воли Божией. Временно отец Серафим не входил в дела общинки и только по дару предвидения посылал избранных божьей матерью сестер на жительство в Дивеево, говоря «Гряди, чада в общинку! Здесь, поблизости матушки-то полковницы Агафьи Семеновны Мельгуновой, к великой рабе божьей и толпу матушки Ксении Михайловне, Она всему тебя научит. Выйдя из затвора, отец Серафим стал ходить к роднику, и келии затворника и эромонаха Дорофея. Родник этот находился в верстах в двух от монастыря, и в саровской обители не знают, кем он был первоначально вырод. Теперь он был покрыт накатом из бревен и засыпан землей. Вода вытекала из него через трубу. Вблизи родника на столбике, по-видимому, нарочно устроенном, стояла икона святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. По этому обстоятельству родник называли «богословским», когда отец Серафим жил еще в дальней пустынке, то хаживал к этому месту, которое ему очень нравилось, и здесь упражнялся в телесных трудах. На расстоянии четверти версты от богословского родника на горке стояла келия, в которой спасался Инок и Романах Дорофей. В половине сентября 1825 года благочестивый отшельник переселился в иной, лучший небесный мир, к которому всю жизнь стремилась душа его. Между тем, старец Серафим от долговременных подвигов пришел в крайнее изнеможение. Со времени стояния на камнях у него не переставали болеть ноги, а к ногам присоединились еще ощущения сильной боли в голове. Ему советовали для поддержания здоровья иметь движение и пользоваться свежим воздухом. Чувствуя действительную необходимость, он начал еще с весны 1825 года выходить из своей келии по ночам. Это открыл инок Филарет. Наступил Великий пост, время особых подвигов для иноков-саровских. Однажды Филарет, встав очень рано утром и совершив свое домашнее правило, вышел из кельи в ограду монастыря. Вдруг видит он вдали человека во мраке, который несет на руках какую-то тяжесть. Филарет сотворил молитву и крикнул «Кто тут?» «Убогий Серафим!» «Серафим убогий!» было ответом. «Умолчи, радость моя!» Тогда Филарет подошел к старцу и по обычаю принял от него благословение. Тут он увидел, что отец Серафим нес на руках своих значительной величины камень. Он взял его вне монастыря из-под горы у того места, где церковь святого Иоанна предтечи, а Филарет проследил, что старец положил его возле алтаря соборного храма, где ныне он похоронен. Получив во сне от Божьей Матери разрешение выйти из затвора, отец Серафим проснулся, сотворил обычное правило и пошел к игумену Нифонту просить благословения на беспрепятственный выход по болезни ног и головы, на день, в пустынную келью и иеромонаха Дорофея, 25 ноября было первым днем, в который старец пошел в лес. Надо заметить, что в то время батюшка-отец Серафим не имел в Саровской обители таких друзей, какими были ему духовник-отец Иосиф, отец Пахомий. Затем отчасти отец Исаия, игумен-отец Нифонд, ходил к отцу Серафиму, беседовал с ним, наслаждался духовным совершенством старца, но с прежней откровенностью отец Серафим не относился ни к кому. Теперь, скорее, от отраковица Мария Семеновна и Михаил Васильевич Мантуров слышали о бывших отцу Серафиму откровениях и даваемых ему поручениях Божией Матерью, чем саровские иноки. С другой стороны, это и понятно, потому что отец Иосиф и отец Пахомий были наставниками, и духовниками отца Серафима, который в упоминаемое время уже сам достиг старческих лет. Поэтому при составлении жизнеописания отца Серафима авторы пользовались более материалами частными, как показания Михаила Васильевича Мантурова, протеерея отца Василия Садовского и Николая Александровича Мотовилова, чем рассказами царовских иноков которые имели перед глазами жизнь нескольких подвижников и затворников. Михаил Васильевич Мантуров не оставил своих записок. Но, несомненно, живя в Дивееве после кончины батюшки с отцом Василием и Николаем Александровичем Матавиловым, он и два друга вместе записывали прошлое, известное им со слов старца Серафима. Таким образом, вернее, что записки Николая Александровича Мотовилова писанные ими, всеми вместе. В записках Николая Александровича Мотовилова об основании мельничной обители отца Серафима говорится. Когда 1825 года, 25 ноября, на день святых угодников Божиих Климента, Папы Римского и Петра Александрийского, как то сам батюшка Серафим лично мне, а также и многим постоянно говаривал, пробираясь по обычаю сквозь чаще леса по берегу реки Соровки, к своей дальней пустынке, увидал он ниже того места, где был некогда богословский колодезь и почти близ берега реки Соровки Божью Матерь, явившуюся ему тут, где ныне колодезь его и где тогда была лишь трясина. А дальше и позади нее на пригорке двух апостолов, Петра Верховного и Евангелиста Иоанна Богослова. И Божья Матерь, ударив землю жезлом так, что из кипелой земли источник фонтаном светлой воды, сказала ему, «Зачем ты хочешь оставить заповедь рабы моей Агафии, монахине Александры? Ксению сестрами ее оставь, а заповедь всей рабы моей...» не только не оставляй, но и подщись вполне исполнить ее, ибо по воле моей она дала тебе оную, а я укажу тебе другое место, тоже в селе Дивееве, и на нем устрой эту обетованную мною обитель мою, а в память обетования, ей данного мною, возьми с места кончины ее из общины Ксении восемь сестер. И сказала ему по именам, которых именно взять, а место указала на востоке, на задах села Девеева, против алтаря церкви казанского явления своего, устроенного монахиней Александрой, и указала, как обнести это место канавою и валом. Из сих восьми сестер повелела ему начать обитель сию, ее четвертого вселенского жребия на земле, для которой приказала сначала из Саровского леса ему срубить двухпоставную ветряную мельницу и келии первые, а потом по времени соорудить в честь Рождества ее и Сына ее Единородного двухпрестольную церковь для сей обители, приложив оную к паперти церкви казанского явления своего Дивеевской монахини Александре, и сама, дала ему для сей обители, устав новый, нигде до того времени ни в какой обители еще не существовавший. И за непременное правило поставила заповедь, чтобы в сию обитель не дерзала быть принимаема ни одна вдовица, а принимал бы и он, и потом навсегда принимались бы лишь одни девицы, на прием которых сама она изъявит свое благоволение. И обещалась сама быть, Всегдашние гуменей, сей обители своей, Изливая на нее все милости свои И всех благодатей Божьих благословения Со всех своих трех прежних жребиев И Верии, Афона и Киева. На месте же, где стояли пречистые стопы ног ее, И где от ударения жезлом ее Искипел из земли источник И принял целебность на память будущих родов выкопанием тут колодца, обещала дать водам Онова большее благословение свое, чем некогда имели воды в Эфизды Иерусалимской. Далее Николай Александрович Мотовилов пишет, что батюшка, отец Серафим, основал обитель не по простой своей человеческой мысли и по примеру где-либо до него существовавшему, но решительно лишь по одному особенно нарочито насчет этой обители его, бывшему ему личному явлению самой Божией Матери. И не только уста всей обители и молебные правила и житейское законоположение для Оны опять-таки не сам придумал, а все по единственной воле ее из уст уста возвещенный ему установил но даже и ни одной девицы, воную по своему личному желанию, избранию или усмотрению не принял. А хотя и принял иных, но когда Матерь Божия не одобряла его выбора, возбраняла ему в том, то он уже не держал их более тут, а отсылал в другую общину, к Ксении Михайловне, чем самым им не объяснены и явственны различия между ними и их несметная раздельность, и полная друг от друга независимость, и всецельная каждой из этих общин – фундаментальная самостоятельность. Ныне на месте явления Божией Матери отцу Серафиму 25 ноября 1825 года устроен колодезь отличающийся чудотворной силой, и ниже, вблизи него, существует прежний богословский колодезь Через несколько дней после этого явления Матери Божией, а именно 9 декабря, пришли к отцу Серафиму две любимые им девеевские сестры Пороскева Степановна и Атроковица Мария Семеновна. Не без устроения и воли Богоматери явились именно они в этот день. Отец Серафим объявил им, что они должны с ним идти в дальнюю пустынку. И вот, как записано в тетради номер шесть, зарассказывавшей Пороскевой Степановной, они втроем вышли из Сарова, как только ударили к утренней, и пришли к источнику Матери Божией, когда заблаговестили к поздней обедни. Дорогой батюшка упоминал о том, что уже 12 лет, как он вышел из своего затвора, то есть открыл дверь келии для приходящих, и не ходил, этими местами. Подойдя к источнику, он объяснил, что колодец и столбики сделаны им самим. Из этого можно заключить, что с 25 ноября по 9 декабря отец Серафим работал у источника этого, вырывал колодец, обкладывал кругом и так далее. Тут же отец Серафим совершил чудо целебной водой источника. Как рассказывала Просковья Степановна, она давно постоянно кашляла. И батюшка, видя это, обратился к ней со словами. «Зачем ты кашляешь? Брось, не надо!» «Не могу, батюшка», — ответила больная. Тогда отец Серафим почерпнул воды из источника своей рукавичкой и напоил Просковью Степановну, которая немедленно перестала кашлять и навсегда излечилась от этой надоедливой болезни. От источника они прошли в лес и к дальней пустынке. Когда они вошли в хижину, то отец Серафим подал им две зажженные восковые свечи, из взятых с собою по его приказанию вместе с елеем и сухарями, и велел стать Марии Семеновне с правой стороны распятия, бесевшего на стене, а Прасковье Степановне — с левой. Так они стояли более часа с зажженными свечами, а отец Серафим все время молился, стоя посередине. Помолясь, он приложился к распятию и им велел помолиться и приложиться. После этого сестры целый день чистили вместе с батюшкой погреб возле пустынки и вечером пошли обратно в Саров. Некоторые полагали, что в этот знаменательный день первого выхода в Дальнюю пустынь отец Серафим молился о Дивеевской общине и здесь получил первую мысль об устройстве для нее мельницы. Но это ошибочное мнение. Мы видели, что отец Серафим не допускал иметь своей мысли и в таком важном и необыкновенном деле, как основание обители, и руководствовался лишь приказаниями Пресвятой Игумени, Матери Божией. Нам думается, что отец Серафим перед началом построения мельницы и основания новой общины хотел где-нибудь наедине помолиться с такими сестрами, которых Матерь Божия избрала на особое служение ей и обители. Как известно, Прасковья Степановна, была назначена первой старшей мельничной Дивеевской обители, а Мария Семеновна, вскоре как девятнадцатилетняя схемонахиня Мария, представившаяся пред Господа, была назначена, по словам отца Серафима, начальницей над Дивеевскими сиротами в Царстве Небесном, в обители Божией Матери. Позволяем себе думать, что во взаимной молитве основателя обители и двух ее начальниц На земле и на небе, был великий и сокрытый в то время смысл, понятный лишь одному святому старцу. Начиная с этого дня, то есть 9 декабря, рассказывала Прасковья Степановна, батюшка весь год сам трудился, готовил столбы и лес для мельницы, и дивеевские сестры работали у него, для чего в своей дальней пустынке он сложил печь, чтобы они здесь отдыхали после трудов. В 1826 году, в тот же день, 9 декабря, зачатия Божией Матери, были привезены в Дивеево на Саровских лошадях столбы и бревна к месту, предызбранному для нового поселения сестер. Весь материал был приготовлен отцом Серафимом, а затем и самим сестрам дано благословение, вывозить Саровский лес для мельницы. Так как земля, предназначенная для постройки мельницы, принадлежала господину Баташову, то отец Серафим посылал Просковию Степановну на Илевский завод к его приказчику. Просковия Степановна рассказывала, что она пятнадцать раз ездила на завод с сестрой Марии Семеновны, но не могла добиться милости. Царица Небесная устроила так, что генеральша, Вера Андреевна Постникова, урожденная Баташова, приехала в Саров к отцу Серафиму. Старец стал просить у нее эту землю, и Вера Андреевна с любовью обещала уступить ее, взяв этот участок на свою долю. Однако позабыла заявить о том главной конторе, в ведении которой была земля. Тогда батюшка просил из конторы отнестись к генеральше Постниковой и вскоре получилось письменное заявление Веры Андреевны о пожертвовании ею одной десятины земли. Затем, впоследствии, генераль Шапостникова вместо одной десятины подарила три. Отец Серафим несказанно утешивался таким милосердием Божиим и приказал сестре Елене Васильевне Мантуровой написать ей от него благодарственное письмо и послал благословение Сухариков. Только зимой 1829 года была отмежована эта земля, и тогда весной отец Серафим приказал сестрам этот участок земли обрыть канавкою. О радости батюшки отца Серафима, когда он получил в подарок три десяти земли, свидетельствует нам и любимая батюшка-сестра Ксения Васильевна. Когда она пришла к отцу Серафиму, он весь сияющий воскликнул. «Видишь ли, матушка, как сама Царица Небесная схлопотала нам землицы. Вот мы тут мельницу-то и поставим». В Саровском жизнеописании отца Серафима 1893 года говорится, что от настоятеля отца Днифонта было позволено воспользоваться для сего дела Саровским лесом, и дано благословение сестрам вывозить лес для мельницы. Из этого можно заключить, что саровские иноки подарили лес отцу Серафиму и Дивеевской общине, основанной Агафьей Семеновной Мельгуновой, которая столько пожертвовала денег на холодный саровский собор и дала при смерти еще сорок тысяч отцу Пахомию. Но истина совершенно иная. Лес на мельницу — был продан отцом Нифонтом, отцу Серафиму, который приобрел его на свои деньги. Мало того, любимица отца Серафима, монахини Капиталина Ксения Васильевна, свидетельствует следующее. «Много терпел за нас батюшка», — рассказывала старица. «Много, родименький, принял за нас, много перенес терпение и гонение. Как впервые-то прислал наш батюшка на мельницу-то два столбика, да вовсе так и незначащие, привезли их к нам, да так у то и сложили, даже класть-то еще негде было у нас. Вдруг, глядим, приезжают к нам из Сарова следователи-монахи, обыскивать нас, бронятся. Ваш Серафим все таскает, говорят они, кряжи увез. Показывайте сейчас, где они у вас спрятаны. Чудеса! Показали мы лежащую ворот столбики. Вот, говорим мы, что прислал нам батюшка, глядите. И верить не хотят, бронятся. Такие и все попрятали. Куда нам было и прятать-то? Келюшка была так, совсем махонькая, а земля кругом вся чужая. Прихожу я после к батюшке-то, а он меня и встречает. Во, говорит, радость моя! Суды заводят, кряжа увез я Ксения. Судить хотят у вот то Серафима. Зачем слушает Матерь-то Божью, что велит она у убогому? Зачем Матерь-то Божью слушает? Зачем девушек девеевских не оставляет? Прогневались, матушка, прогневались но убогого Серафима. Скоро на Царицу Небесную подадут в суд. Ввиду этого рассказа. Нельзя сомневаться, что записи Дивеевского монастыря справедливы, и лес для мельницы куплен отцом Серафимом на свои деньги. Только что повествовавшую нам сестру Ксению Васильевну, весьма молодую в то время, отец Серафим послал в город Арзамас купить жерновые камни для мельницы. Боялась неопытная девушка браться за такое непосильное поручение — Но отец Серафим приободрил ее, вперед рассказал, как ей следует ехать, кто встретится, кому придется обратиться и так далее. Сознавая, что они живут постоянными чудесами, Ксения Васильевна решилась поехать и исполнила приказание святого отца. Но только она вернулась, как батюшка объявил ей, что Царица Небесная приказала иметь два постава на мельнице. Один во имя Господа Иисуса Христа, а другой в свое имя. А потому ей следует отправиться в село Хохлова к знакомому ему торговцу, чтобы там купить по случаю большого размера камни. Ксения опять смутилась, ибо не знала дороги в село Хохлова, проходящей все время по лесу, и никогда не встречала у батюшки этого торговца. Но, послушная слову старца, она со страхом направилась значенной деревни. Дорогой никого не встречая, Ксения сомневалась, так ли идет она, но затем заметила, что перед ней летало несколько желтых птичек, которые отлетят и сядут, а когда она подойдет к ним, снова вспорхнут и сядут на неизвестном расстоянии по дороге. Тут она поняла, что птички посланы ей указывать путь и продолжала идти уже весело и радостно. Придя в село Хохлова, она обратилась с вопросом к крестьянину, который смазывал свою телегу и приготовлялся в путь. Оказалось, что перед ней стоит именно тот торговец, которому послал ее батюшка. Так исполнила Ксения и второе поручение. Михаилу Васильевичу Мантурову отец Серафим приказал ведать всеми работами. С 1825 года стал посещать батюшку и отец Василий Садовский, которого великий старец очень полюбил и затем постепенно вел по пути духовного совершенства. В своих записках отец Василий рассказывает, что когда он в первый раз пришел к отцу Серафиму, то старец начал поучать его, как следует руководить духовных детей и сестер обители. А затем, прося его в свою очередь их не оставить, сказал восторженно, «Как нам оставить великое это Божие дело и тех, о коих просила меня у Богого Серафима, матушка Агафья Семеновна? Ведь она была великая жена, святая, смирение ее было неисповедимо, слез источник непрестанный, молитва к Богу чистейшая, любовь ко всем нелицемерная». Одежду носила самую простую, и то многошвейную, и опоясывалась кушачком с узелком. А как идет бывало, то госпожи великие ее ведут под ручки, столь за жизнь свою была всеми уважаема. Так как же нам презреть ее прошение? Я ведь теперь один остался из тех старцев, разумевая строителя Пахомия и казначей Исаю, коих просила она о заведенной ею общинке. Так-то и я прошу тебя, батюшка, что от тебя зависит, и ты не оставь их. Отец Серафим в духовно-назидательных беседах своих с приходящими часто говорил, «Матушка Агафья Семеновна, великая жена, и всем нам благотворительница была, и столь изобиловала благодатью Божией, скажу вам, что удостоилась дара духовного». Иметь слез источник непрестанный, такой, что в бытность ее здесь, в Сарове, во время служб церковных, становясь в теплом соборе против чудотворной иконы живоносного источника, из глаз ее текли не слезы, а источники слез. Точно она сама соделывалась тогда благодатным источником этих слез. Великая и святая жена была она, матушка Агафья Семеновна. Вельми великая и святая. Сестра обители Дарья Зиновьевна свидетельствовала, что отец Серафим говорил ей лично в присутствии старицы Анны Алексеевны и отца Павла, соседа своего келье, в монастыре, передавая два больших пука свеч белых и желтых. Вот, батюшка, смотри, я им даю свеч. В воспоминания матушки Александры. Она святая была. Я и сам до ныне ее стопы лобызаю. Теперь, пока ничего у нас нет, А как Бог благословит, В мощах она у вас будет. Тогда все у нас явится, Как источник потечет со всех сторон. Народ будет смотреть и удивляться, Откуда что возьмется. Отец Серафим, по свидетельству многих лиц, говорил о будущем Дивеева, заповедуя всегда ходить и служить Казанской церкви и никогда не называть ее приходской, так как со временем она присоединится к монастырю и будет теплым зимним собором обители. Он положительно предрекал, что со временем, по Божьему изволению, должны в обители почивать открытыми святые мощи Матери Александры и приказал всем каждый день утром и вечером ходить кланяться ее могиле, произнося при этом «Госпожа наша и мать, прости меня и благослови, помолись, чтобы и мне было прощено, как ты прощена, и помяни меня у престола Божия». Известно, что отец Серафим говорил также Елене Васильевне Мантуровой, Марии Семеновне Мелюковой, Дарье Зиновьевне, Екатерине Егоровне о том, что матушка Александра почивает в мощах. Ныне же мы имеем обратное свидетельство лишь от престарелой Ксении Васильевны Прутковой, то есть монахини Капиталины, которая не подтверждает показаний покойных сестер, в свою очередь свидетельствует, будто отец Серафим ей говорил, что мать Александра достигла великого и находится вблизи Святой Троицы, но не почиет в мощах. Будущее покажет, чьи слова были справедливы. Старица Екатерина Егоровна, впоследствии монахини Евдокия, рассказывала, что отец Серафим, на слова ее, что гроб матери Александры у приходской церкви, так заметил ей. «Что это ты, матушка, говоришь? Чего выдумала?» «Какая там приходская церковь?» «Нет у нас приходской церкви, и никогда не моги так говорить, матушка. Церковь Казанская — наша церковь. Нам, матушка Александра, и созиждила она, и мощами своими тут почевать будет. И никогда так не могите называть ее приходскую». Старица Прасковья Ивановна, впоследствии монахиня Серафима, показала, что отец Серафим — незадолго до своей кончины, говорил ей, — У вас, матушка, первоначальница-то, мать Александра, больших и высоких лиц была. Я ей поднес ее стопы бызаю Вот она обитель заводила, а я возобновлю. Она почивать в мощах у вас будет, матушка. Старице Устинии Ивановне, впоследствии монахине Иларии, отец Серафим говорил, Если бы ты знала только, матушка, какая великая раба Божия заводила место это и покоится у вас в обители, ты бы не скучала. Одежда ее была многошвейная, плат ветхий, и зеницы ее не просыхали от слез. Я сам и до ныне стопы ее лобызаю, каждодневно ходи на ее могилу и проси ее помянуть тебя у престола Божия». Старицы Евдокии Ефремовне, впоследствии монахини Евпраксии, удостоившейся с отцом Серафимом посещения и видения Матери Божией в день Благовещения, батюшка так говорил. «Теперь будете скорбеть да скорбеть, никакой отрады, а после зато, как Господь мощь это откроет, радость будет великая». Мы привели здесь все эти показания покойных сестер, ввиду существующего разногласия о предсказаниях отца Серафима насчет открытия мощей матери Александры и чтобы охарактеризовать этот почему-то спорный вопрос. Из беседы отца Серафима с отцом Василием Садовским в 1826 году, находящейся в записках последнего, явствует, что батюшка лично желал назначить начальницей своей мельничной обители Елену Васильевну Мантурову. Так, перед постройкой своим девушкам, мельницей питательницы как всегда выражался старец, призвал он священника отца Василия, который застал отца Серафима, сидящему своего источника грустным, скорбным. Вздыхая, батюшка произнес. Старушка-то, то есть матушка Ксения Михайловна, у нас плоха. Кого бы нам вместо нее-то, батюшка? «Кого же вы благословите?» — ответил недоумевающий отец Василий. «Нет. Ты как думаешь?» — переспросил старец. «Кого? Елену Васильевну или Ирину Прокопьевну?» Но отец Василий и на этот вторичный вопрос батюшки ответил. «Как вы благословите, батюшка?» «Вот то-то! Я и думаю, Елену-то Васильевну, батюшка. Она ведь словесная». Вот потому я и призвал тебя. Так ступай-ка ты, да и присылай ее ко мне, сказал отец Серафим. Когда к нему пришла Елена Васильевна, батюшка в восторге объявил ей, что она должна быть начальницей его обители. Радость моя, сказал отец Серафим, когда тебя сделают начальницей, то тогда, матушка, праздник будет великий и радость у вас будет велее. Царская фамилия вас посетит, матушка. Елена Васильевна страшно смутилась. «Нет, не могу я этого, батюшка», ответила она прямо. «Всегда и во всем слушалась я вас, но в этом не могу. Лучше прикажите мне умереть вот здесь, сейчас, у ног ваших, но начальницей не желаю и не могу я быть, батюшка». Несмотря на это, Отец Серафим впоследствии, когда устроилась мельница, и он перевел в нее семь первых девушек, приказал во всем им благословляться и относиться к Елене Васильевне, начальнице их, хотя она так и осталась до самой смерти своей жить в Казанско-церковной общинке. Это до такой степени смущало юную подвижницу, что даже и перед смертью своей она твердила, как бы в испуге, «Нет». Нет, как угодно, батюшки, а в этом не могу я его слушаться. Что я за начальница? Не знаю, как буду отвечать за свою душу, а тут еще отвечать за другие. Нет, нет, да простит мне батюшка, и послушать его в этом никак не могу. Однако отец Серафим все время поручал ей всех присылаемых им сестер и, говоря о ней, называл всегда «госпожа ваша, начальница». Вообще начальствование Елены Васильевны было и осталось загадочным и непонятным, так как вскоре она чудесно скончалась. Теперь вернемся к ближайшей пустынке великого старца. Летом 1826 года по желанию старца богословский родник был возобновлен, накат, закрывавший бассейн, был снят, сделан новый сруб с трубою для истока воды, Около бассейна старец стал теперь заниматься телесными трудами. Собирая в реке соровки камешки, он выкидывал их на берег и ими унизывал бассейн родника. Устроил здесь для себя гряды, удобривал их мхом, садил лук и картофель. Старец избрал это место, потому что по болезни не мог ходить в прежнюю свою келью за шесть верст от монастыря. Даже затруднительно становилось ему после утренних трудов на ногах посещать для отдохновения в полуденное время келью отца Дорофея, которая стояла от родника всего на четверть версты. Для отца Серафима устроен был на берегу горы подле родника новый небольшой сруб вышиною в три аршина, длиной в три и шириной в два. Сверху его накрывал скат на одну сторону. Не было в нем ни окон, ни двери. Вход же в этот срубец открыт был земляной со стороны горы, под стенкой. Подлезший под стенку, старец отдыхал в этом убежище после трудов, скрываясь от полуденного зноя. Потом, в 1827 году, здесь же, на горке, около родника, ему поставили новую келью с дверями, но без окон, Внутри нее была печь, в савне сколочены сенцы из досок. В течение 1825-1826 годов старец ежедневно хаживал к этому месту, а когда устроили ему келью, он начал уже постоянно проводить все дни здесь, в пустыне, вечером возвращался в обитель. Идя в обитель и из обители, в обыкновенном белом ветхом халшевом балахоне, В убогой камелавке с топором или мотыгою в руках, он носил за плечами суму, грузно наполненную камнями и песком, в котором лежало и святое Евангелие. Некоторые спрашивали, для чего он это делает? Он отвечал словами святого Ефрема Сирина, «Я томлю томящигами». Место это известно с тех пор под именем ближней пустыни отца Серафима. А родник стали называть колодцем отца Серафима. Ксения Васильевна Путкова рассказывает следующее об этой пустынке. «И вот еще как задолго предсказал мне наш родименький батюшка, что пустынка-то его наша будет, к нам отойдет. Пришла я к нему в Саров, и в самое то время, как усердием верующих им устроилась, это вот пустынка его. Посадил он меня... Возле и сам сел, и много-много говорил мне назидательно о кротости, смирении и любви, как должны мы любить его, и кто так будет поступать, тот всегда с ним будет. Потом и говорит, «Я тебя к себе возьму. Вот смотри-ка, радость моя, ведь эта вот пустынка нам с тобою устроится, ведь она у вас будет, пустынка-то, и будем мы жить, как Авраам и Мария» а я по молодости лет, не понимая ничего, смеючись, просто говорю батюшке. А я возьму, да и уйду от вас, как Мария-то, от Авраами. Нет, — отвечает радость моя, — нет тебе дороги уйти-то. Авраам да Мария жили во притворе, а я тебя внутрь себя возьму. Ты не уйдешь, матушка. Уж много лет после, когда перевели нам пустынку, уразумела я слова батюшки ведь всегда я была с ним духом и не могла уже уйти из обители. Со времени построения новой Келии в 1827 году деятельности труды отца Серафима постоянно разделены были между двумя местностями. Обитель и ближняя пустынь были попеременно его поприщем. В монастыре он оставался по воскресным и праздничным дням, причащаясь заранее литургии в больничной церкви святых тайн. В будни же он почти ежедневно ходил в лес, в ближнюю пустынь, в монастыре он проводил ночи. На день же, с четырех, даже с двух часов ночи, удалялся в ближнюю пустынь, провождая в ней время до семи или восьми часов пополудни. Число посетителей его весьма увеличилось. Одни дожидались его в монастыре, жаждая увидеть его, принять благословение и услышать слово назидание. Другие приходили к нему в пустынную келью. Старцу, ослабевшему в силах, было тяжело простирать деятельность свою на огромную массу людей. Чтобы сократить число посетителей и не развлекаться от собеседований, отец Серафим в начале поселения в ближайшей пустыне причищался святых тайн, как и во время затвора, в своей келье. Некоторых стало соблазнять это обстоятельство. Как в самом деле старец ходит в пустынь, за две слежком версты от монастыря, а святых тайн причащается в келии. Но соблазняться было нечем. Старец продолжал причащаться в келии, потому, собственно, чтобы избегнуть многочисленных посетителей которых еще не в силах был принимать к себе. Однако же для предотвращения соблазна немощных в совести от епископа Тамбовского последовало предложение, чтобы старец Серафим сам приходил в церковь для причащения святых тайн. Услышавши о таком распоряжении, он сказал, что не оставит причащаться святых тайн, хотя бы пришлось для этого ходить на коленях. И распоряжение архиерея, принялся смирением. Но кажется, это было распоряжением свыше земной власти с целью короче сблизить старца с нуждами верующих, ибо когда отец Серафим стал ходить в больничную церковь к литургии, то число усердствующих к нему возросло до огромной цифры. Старец почти не имел покоя ни в пустыне, ни на дороге, ни в монастыре. Строитель Нифонт, любивший старца Серафима, о множестве посетителей говаривал, бывало так, когда отец Серафим жил в пустыне, первый и дальний, то закрыл все входы к себе деревьями, чтобы народ не ходил, а теперь стал принимать к себе всех, так что мне до полуночи нет возможности закрыть ворот монастырских. Умилительно было видеть, как старец после причастия святых тайн возвращался из церкви в свою келью. Он шел в мантии и петрохили, и поручах, как обыкновенно приступал к таинству. Шествие его было медленно от множества толпившегося народа, из среды которого всякий силился хотя бы слегка взглянуть на старца. Но он в это время ни с кем не говорил никого не благословлял и как бы ни души не видал вокруг себя, взор его был потуплен долу, а ум погружен внутрь себя. В эти минуты он входил своей душой в размышления о великих благодеяниях Божиих, явленных людям таинством святого причащения. И благоговея к чудному старцу, никто не смел даже прикоснуться к нему, пришедший в свою келью, он уже всех усердствующих принимал к себе, благословлял, а желающим предлагал и душеспасительное слово. Не менее умилительно было видеть этого смиренного, седовласого, сгорбленного старца, подпирающегося мотыгой или топором в пустыне за рубкой дров, возделыванием гряд в убогой камелавке, в белом балахоне, с известной уже нам сумой за плечами. Но всего более усладительна была его беседа. Ум у отца Серафима был светлый, память твердая, взгляд истинно христианский, сердце для всех доступное, воля непреклонная, дар слова живой и обильный. Речь его была столь действенна, что слушатель получал от нее душевную пользу. Беседы его были исполнены духом смирения, согревали сердце. Снимали с очей как бы некоторую завесу, озаряли умы собеседников светом духовного разумения, приводили их в чувство раскаяния и возбуждали решительную перемену к лучшему, невольно покоряли себе волю и сердце других, разливали в них мир и тишину. Как собственные действия свои, так и свои слова старец Серафим основывал на слове Божием, подтверждая их наиболее местами Нового Завета, написаниях святых отцов и на примерах святых, Богу благоугодивших. Все Сие потому еще имело особенную силу, что прямо прилагалось к потребностям слушателей. По чистоте духа своего он имел дар прозорливости, иным прежде раскрытия обстоятельств, давал наставления, относившиеся прямо ко внутренним их чувствам и мыслям сердечным. Впрочем, старец, украшенный высокой духовной опытностью, наблюдал известные правила в раскрытии пред другими своих благодатных дарований, правила сии, изложенные им в наставлении, о хранении познанных истин. «Не должно», — говорил он, — без нужды другому открывать сердце своего. Из тысячи найти можно только одного, который бы сохранил свою тайну. Когда мы сами не сохраним ее в себе, как можем надеяться, что она может быть сохранена другим? С человеком душевным надо бы говорить о человеческих вещах. С человеком же, имеющим разум духовный, надо бы говорить о небесных. Исполненные духовной мудростью люди рассуждают о духе какого-либо человека по священному писанию, смотря, сообразны ли слова его с волею Божью, и потому делают о нем заключение. Когда случится быть среди людей в мире, о духовных вещах говорить не должно, особенно когда в них не примечается и желание к слушанию. Надобно всем случае... Следовать учению святого Дионисия Ареопагита. о небесной иерархии, глава 2, соделавшихся сам Божественен, Божественных вещей познанием и в тайне ума сокрыв святая от неосвещенного народа, якое единообразие храни, небо праведно есть, яко же Писание глаголит. Повергнуть и в свиньи умных Маргаритов. Чистое, световидное и драгоценное благоукрашение. Надобно содержать в памяти Слово Господне. Не пометайте бисер ваших пред свиньями, да не поперут их ногами своими, и вращася расторнут вы. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 6. А потому всеми мерами должен стараться скрывать в себе сокровища дарований. В противном случае потеряешь и не найдешь. Ибо по опытному изречению святого Исаака Сирина «лучше есть помощь, я же от хранения, паче помощи, я же отдел». Слово 89. -е. Когда же надобность потребует или дело дойдет, то откровенно во славу Божию действовать должно, по глаголу, а с имя прославлю. Первая книга царств. Глава 2, стих 30, «Потому что путь уже открылся». Такими-то правилами духовного рассуждения руководствовался отец Серафим в своем обхождении с другими. Особенную любовь и почтение отец Серафим имел к тем святителям, которые были ревнителями православной веры Христовой, как то Клименту Папе Римскому, Иоанну Златоусту, Василию Великому, Григорию Богослову, Афанасию Александрийскому, Кириллу Иерусалимскому, Епифанию Кипрскому, Амбросию Медиаланскому и им подобным, называя их «столпами церкви». Жизнь и подвиги их он приводил в пример твердости и непоколебимости в вере, убеждал твердо стоять за истину догматов православной церкви, приводя в пример блаженного Марка Ефесского явившего непоколебимую ревность в защите восточно-кафолической веры на соборе во Флоренции. Сам предлагал разные наставления о православии, изъясняя, в чем оно состоит, что оно одно содержит в себе истину Христовой веры в целости и чистоте, и как надобно защищать его. Любил говорить о святителях Отеческой Церкви, Петре, Алексей, Ионе, Филиппе, Дмитрий Ростовском, Стефане Пермском, преподобном Сергее Радонежском и других российских угодниках Божиих, поставляя жизнях правилам на пути к спасению. Жития святых, описанных в чете именеях, творение многих отцов церкви так твердо знал, что на память пересказывал из них целое отделение, советуя подражать жизни угодников Божиих и следовать их учению. Особенным свойством его обхождения и бесед были любовь и смиренно мудрее. Кто бы ни был приходивший к нему, бедняк ли в рубище или богач в светлой одежде, с какими бы кто ни приходил нуждами, в каком бы греховном состоянии ни находилась его совесть, он всех лобызал с любовью, всем кланялся до земли и, благословляя, сам целовал руки даже у непосвященных людей. Никого не поражал он жестокими укоризнами или строгими выговорами, ни на кого не возлагал тяжкого бремени, сам неся крест Христов со всеми скорбями. Говорил он иным и обличение, но кротко, растворяя слово свое смирением и любовью. Старался возбудить голос совести советами, указывал пути спасения и часто так, что слушатель его на первый раз и не понимал что дело идет о душе его. После же сила слова, осоленного благодатью, непременно производила свое действие. Не выходили от него без действительного наставления ни богатые, ни бедные, ни простые, ни ученые, ни бельможи, ни простолюдины. Для всех было довольно живой воды, текущей из уст прежнего молчальника, смиренного и убогого старца. Народу, особенно в последние десять лет его жизни, к нему стекалось ежедневно целые тысячи. Ежедневно, при многочисленном собрании пришельцев-соров, у него бывало в келье около двух тысяч человек и более. Он не тяготился и со всяким находил время побеседовать на пользу души. В кратких словах он объяснял каждому то, что ему именно было благопотребно, открывая часто самые сокровенные помыслы, обращавшихся к нему. Все ощущали его благоприветливую, истинно родственную любовь и ее силу, и потоки слез иногда вырывались у таких людей, которые имели твердое и окаменелое сердце. Приехал однажды в Саров заслуженный генерал-лейтенант л. Целью приезда его было любопытство. Итак, посмотрев монастырские здания, он хотел уже и проститься с монастырем, не получив для души своей никакого духовного дара. Но неожиданно встретил здесь помещика, Алексея Неофитовича Прокудина, и разговорился с ним. Собеседник предложил генералу зайти к затворнику, старцу Серафиму, но генерал только с трудом... Уступил убеждениям Прокудина. Как только вступили они в келью, старец Серафим, идя к ним навстречу, поклонился генералу в ноги. Такое смирение поразило гордость Эл. Прокудин, заметив, что ему не следует оставаться в келье, вышел в сени, и генерал, украшенный орденами, около получаса беседовал с затворником. Через несколько минут послышался из келии старца плач. То плакал генерал, точно дитя малое. Через полчаса раскрылась дверь, и отец Серафим вывел генерала под руки. Он продолжал плакать, закрыв лицо руками. Ордена и фуражка были забыты им от горести у отца Серафима. Предание говорит, будто ордена свалились у него во время беседы сами собой. Отец Серафим вынес все это и ордена надел на фуражку. Впоследствии генерал этот говорил, что он прошел всю Европу, знает множество людей разного рода, но в первый раз в жизни увидел такое смирение, с каким встретил его царовский затворник, и еще никогда не знал о той прозорливости, по которой старец раскрыл перед ним всю его жизнь до тайных подробностей. Между прочим, когда кресты свалились у него, отец Серафим сказал... Это потому, что ты получил их незаслуженно. С особенным усердием заботился старец Серафим о тех, у кого видел расположение к добру. На пути блага он старался утвердить их всеми духовно-христианскими средствами и силами. Впрочем, несмотря на любовь ко всем, отец Серафим к некоторым был строг, но и не с любящим его он был мирен. Обходился кротко и любовно. Не было замечено, чтобы он какое-либо дело отнес к себе или хвалил себя, но всегда благословляя Господа говорил, «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу». Псалом 113. Когда же видел, что приходившие к нему внимали его советам, следовали его наставлениям, то не восхищался Сим, как бы плодом своего дела. «Мы, — говорил он, — должны всякую радость земную от себя удалять, следуя учению Иисуса Христа, который сказал, «Осем не радуйтесь, яко Дуси вам повинуются. Радуйтесь же, яко имена ваша написано суть на небесех». Евангелие от Луки, глава 10, стих 20. Кроме дара прозорливости, Господь Бог продолжал являть в старце Серафиме благодать исцеления недугов и болезней телесных. Так и июня 1827 года исцелена была Александра, жена Нижегородской губернии Ордатовского уезда, села елизарева дворового человека Варфоломея Тимофеева Лебедева. В то время этой женщине было 22 года. И она имела двух детей. 6 апреля 1826 года, в день сельского праздника, она, возвратившись после литургии из церкви, пообедала и потом вышла за ворота прогуляться с мужем. Вдруг, бог зная с чего, с ней сделалась дурнота, головокружение, муж едва мог довести ее до синей. Здесь она упала на пол. С нею началась рвота и ужасные судороги. Больная помертвела и впала в совершенное беспамятство. Через полчаса, как бы пришедши в себя, она начала скрежетать зубами, грызть все, что попадалось, и, наконец, уснула. Спустя месяц эти болезненные припадки стали повторяться с ней ежедневно, хотя не всякий раз в одинаково сильной степени. Сначала больную лечил домашний сельский лекарь Афанасий Яковлев. Но предпринимаемые им средства не имели никакого успеха. Потом возили Александру на Илевский и Вознесенский железные заводы. Там был иностранный доктор. Он взялся лечить ее, давал разные медикаменты, но, не видя успеха, отказался от дальнейшего лечения и советовал еще съездить в Выксу на чугунные заводы. В Выксе же, по описанию мужа больной, Доктор был иностранцем с большой привилегией. По доброму согласию с управляющим, который принимал участие в больной, Выксунский доктор истощил все свое внимание, познание и искусство и, наконец, дал такой совет. Теперь вы положитесь на волю Всевышнего и просите у него помощи и защиты. Из людей же никто вас вылечить не может. Такой конец лечения – очень опечалил всех и больную поверг в отчаянии. В ночь на 11 июня 1827 года больная увидела сон. Явилась ей незнакомая женщина, весьма старая, со впалыми глазами, и сказала, «Что ты страждешь и не ищешь себе врача?» Больная испугалась и, положившая на себя крестное знамение, Начала читать молитву Святого Креста. «Да воскреснет Бог, и расточаться в рази Его!» Явившаяся отвечала ей, «Не убойся меня. Я такой же человек, только теперь не с Его света, а из царства мертвых. Встань, содра своего, и поспеши скорее в Саровскую обитель, к отцу Серафиму. Он тебя ожидает к себе завтра и исцелит тебя». Больная осмелилась спросить ее, кто ты такая и откуда? Явившаяся, отвечала: Я из Дивеевской общины, первая тамошняя настоятельница Агафья. На другой день утром родные запрягли пару господских лошадей и поехали в соров. Только больную невозможно было вести шибко, беспрестанно делали с ней обмороки и судороги. Сарова достигла больная уже после поздней литургии во время трапезы братьей. Отец Серафим затворился и никого не принимал. Но больная, приблизившись к его келии, едва успела сотворить молитву, как отец Серафим вышел к ней, взял ее за руки и ввел в свою келью. Там он накрыл ее и Петрохилию и тихо произнес молитву ко Господу и Пресвятой Богородице. Потом он напоил больную святой богоявленской водой, дал ей частицу святого Антидора до да три сухарика и сказал, «Каждые сутки принимай по сухарю со святой водой, да еще сходи в Дивеево на могилу рабы Божьей Агафьи, возьми себе земли и сотвори на семь месте сколько можешь поклонов. Она, Агафья, о тебе сожалеет и желает тебе исцеления». Потом прибавил. «Когда тебе будет скучно, ты помолись Богу и скажи, «Отче Серафим, помени меня на молитве и помолись обо мне грешной, чтобы не впасть мне опять в сию болезнь от супостата и врага Божия». Тогда от болящей недуг отошел ощутительно, с великим шумом. Она была здорова во все последующее время и невредима. После этого недуга она родила еще четырех сынов, и пять дочерей. Собственноручная запись о семь мужа исцеленной оканчивается следующим послесловием. Имя Отца Серафима мы и поднес в нашем сердце, глубоко сохраняем и на каждой панихиде поминаем его со своими родными. Глава девятая. 9 декабря 1826 года состоялась закладка мельницы на чужой тогда земле господина Баташова, обещанной отцу Серафиму, сестрой помещика, госпожою Постниковой. «Зачатие матери Анны, и я хочу зачать обитель», — торжественно и восторженно объявил святой старец, основатель будущей великой обители. Сестре Ксении Васильевне батюшка дал ниточку, по размеру которой приказал сделать закладку мельницы. Затем ближайший помещик Прокудин, имевший веру и уважение к отцу Серафиму, прислал мельничного мастера и 12 человек-плотников, которыми мельница была построена в скорое время. В брошюре издания 1849 года «О подвигах отца Серафима» говорится что старец приказал одному лихачевскому крестьянину Ефиму Васильеву, искусному в плотнической работе и в то время горящему к нему любовью и верой, чтобы он на избранном им месте на небольшом лугу сначала набил колья, а потом мало-помалу построил бы из Саровского леса и саму мельницу о двух поставах. Посланный крестьянин немедленно начал исполнять в точности Приказание старца по его благословению. Когда же его останавливали и препятствовали его самовольной, по-видимому, работе на чужой земле, потому что он начал ее без позволения господ, Ефим Васильевич терпеливо сносил все оскорбления и отвечал мешавшим просто, что отец Серафим приказал ему это делать и тем заставлял отступаться от себя. По показаниям современников, Действительно, все постройки в Дивееве батюшка, отец Серафим, поручил Ефиму Васильеву и впоследствии был не расположен к помещику Прокудину, который много обещал, но ничего не исполнил. Весной 1827 года начали строить мельницу, а летом 7 июля, накануне праздника Казанской иконы Божией Матери, она замолола. В этом же 1827 году отец Серафим сказал, постоянно приходившему к нему за приказаниями и распоряжениями, Михаилу Васильевичу Мантору: «Радость моя, бедная эта общинка наша в Дивееве своей церкви не имеет, а ходить-то им в приходскую, где крестина до свадьбы, не приходится, ведь они девушки. Царицы Небесной угодно, чтобы была у них своя церковь. К паперти же Казанской церкви пристроена, так как паперти эта достойна алтаря, батюшка. Ведь матушка Агафья Семеновна, стоя на молитве, всю токами слез своего смирения омыла ее. Вот радость моя. И выстроит, и храм этот, Рождеству, сына ее единородного, сиротам моим. У Михаила Васильевича Мантурова. Хранились в неприкосновенности деньги от продажи имения, которые батюшка приказал спрятать до времени. Теперь настал час Михаилу Васильевичу отдать все свое достояние Господу, и такие деньги были, несомненно, угодны Спасителю мира. Следовательно, Церковь Рождества Христова создалась на средства человека, принявшего на себя добровольно подвиг нищенства. Благословите, батюшка, ответил Михаил Васильевич, и тотчас приступил к хлопотам о разрешении постройки и по приготовлению материалов, на что требовалось в такой глухой местности много времени. Отцу Серафиму предлагали несколько раз выстроить девеевским сестрам храм, но он отвергал приносимые деньги как нечистые и неугодные царицы небесной. Так сестра Ксения Васильевна свидетельствует, что она однажды, не называя личности, радостно сказала батюшке, будто им обещают выстроить церковь. Но отец Серафим ответил, а вы не слишком-то радуетесь, да не очень-то на благодетелей надеетесь. Вот что я расскажу тебе, радость моя. Раз поусердствовали два помещика и говорят мне, благословите батюшка. Мы на могиле матушки Александры чугунный памятник поставим. А я им отвечаю, что в нем пользы? Нет никакой пользы, батюшки. А вот лучше вы нам прикладит сделайте на новую церковь-то, что там строиться будет. Услыхав это, они так и запас мурились. Нет, говорят, это нам неподручно и далеко. Ничего, отвечаю я, найдем на то человека. Хорошо говорят. Вот мы с Мишенькой-то, Мантуровым, все и ждем-пождем. Да так, матушка, и до сих-то вот пор все ждем. А их все нет, как нет. Вот уже и разрешение пришло, то есть на построение храма. А мы получили отказ от благодетелей-то, матушка. Нечего на благодетелей-то надеяться, никогда не надо. Затем, подождав немного, отец Серафим спросил Ксению. «А кто же это обещал-то тебе?» — Радость моя! — Да Прокудин, ответила Ксения. — Это он-то! — воскликнул отец Серафим. — И не моги, и не моги брать матушка. И не надо. Он уже мне и Мишеньке говорил, да и не приказал матушка. Запомни раз навсегда. Не всякие деньги угодны Господу его пречистой матери. И не всякие деньги попадут в обитель мою матушка. Мало ли что другие бы и рады дать, только возьми... Да не всякие-то деньги примет Царица Небесная. Смотря какие деньги. Бывают деньги обид, слез и крови. Нам такие не нужны. Мы не должны принимать их, матушка. Построив мельницу-питательницу сирот своих, как батюшка отец Серафим называл ее, он перевел в нее, по приказанию Божией Матери, семь сестер из общины матери Александры. Восьмой... Батюшка считал Елену Васильевну, как сказано в прошлой главе. До глубокой осени жили эти семь сестер на мельнице, не имея еще келии. Вот список этих семи сестер. Первая – Прасковья Степановна Шаблыгина, с которой молился отец Серафим 1 декабря 1825 года в Дальней Пустынке. Она была девушкой из крестьян деревни Вертьянова, Последствия монахини Пелагея. Вторая – Евдокия Ефремовна, девица из крестьян села Аламасова, Последствия монахине Евпраксия, высокой жизни удостоившаяся быть в 1831 году в День Благовещения при посещении отца Серафима Царицы Небесной со святыми. Третья – Ксения Ильинична Потехина, крестьянская девица деревни Велейки. Впоследствии последняя – начальница мельничной общинки и благочинная – Дивеевского монастыря, монахиня Клавдия. Четвертая – Ксения Павловна, пятая – Прасковья Ивановна, впоследствии – монахиня Серафима, шестая – Дарья Зиновьевна и седьмая – Анна Алексеевна. Для духовного руководства отец Серафим поручил их всех новому дивеевскому священнику Отцу Василию Садовскому, которого назначил быть и духовником для них, говоря, что на это есть воля Божия Царицы Небесной и его благословение. Избранные сестры были из числа тех дев, которые в прежнее время самим старцем определены в общину Агафьи Семеновны Мельгуновой, не имея еще келии, Сестры до глубокой осени жили на самой мельнице и занимались работами. В конце же октября построили свою келью, в которой одной и поместились все. Через непродолжительное время отец Серафим приобрел для них житницу и поставили ее против келии. После сего он благословил им строить и другие келии для вновь приходящих сестер. Строение отец Серафим, Распорядился вести в две линии, так, чтобы мельница приходилась в середине или против промежутка. Около года по заведению мельничной общины сестры ходили на трапезу в прежнюю обитель, и немало им было скорби от таких странствований. Потом отец Серафим благословил им печь хлеб и варить квас у себя, отдельно от Дивеевских, и сам попробовал их стол, который изредка приносили ему по его желанию. Раз сестра Пороскева Ивановна после трудов в лесу кушала вместе с отцом Серафимом в обеденное время сухой хлеб с водой. Старец заметил, это еще матушка хлеб насущный, а когда я был в затворе, то питался зельем. Траву с нить обливал горячей водою, так и вкушал. Это пустынная пища, и вы ее вкушаете. С тех пор, по благословению старца, вообще не стали готовить снить отваривая ее в воде с солью. Сверх того, когда сестры бывали у него, он после духовного утешения отпускал их обратно не иначе, как с сношую сухарей или толокна. Одна из сестер, имея Мария Ивановна, назначена была для приготовления трапезы. Вскоре одна из семимельничных сестер, Ксения Павловна, скончалась, и отец Серафим через три года начал присылать в свою обитель Новых сестер, но не иначе, как девиц. Николай Александрович Мотовилов свидетельствует в своих записках, что отец Серафим ему объяснил это, установленное им правило поступления в мельничную обитель так как я и сам девственник, батюшка, то царица небесная благословила, чтобы в обители моей были бы только одни девушки. Вдовиц, желающих поступить в обитель, отец Серафим послал к начальнице Ксении Михайловне. В то же время батюшка-отец Серафим, считавший начальницей мельничной обители Елену Васильевну Мантурову, добавил сестер до 12 Так восьмую определил Прасковью Семеновну Мелюкову, крестьянскую девицу деревни Погибловой, старшую сестру Марии Семеновны, девятой – любимицу свою Ксению Васильевну Путкову, В последствии монахиню Капитолину, десятой Анисю Семеновну, одиннадцатой Агафию Ивлевну и двенадцатой Екатерину Егоровну. — Вино новое вливаю в мехи новые, — сказал отец Серафим, и повел жизнь своих мельничных сестер на новых началах по уставу, данному самой Царице Небесной сестры должны были вести строгую жизнь и заниматься, кроме духовных подвигов, физическими трудами. Для работ непосильных девицы при находился еще старец-работник. Найдя правила Саровских иноков, которого со всей строгостью держались в общинке матери Александра непосильным трудным, отец Серафим дал повседневное правила преподанное ему Богородицей. Встав утром, Следовало прочесть один раз достойно, трижды «Отче наш», трижды «Богородица Дева радуйся», символ веры, потом два поясных поклона с молитвой «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную». Поклон поясной с молитвой. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных». После всего два поясных поклона с молитвой. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Госпожею Девую Марию, Богородицею, помилуй меня грешную, и поясной же поклон с молитвою, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Госпожею Девую Марию Богородицею, помилуй нас грешных. В заключение этого правельца, стоя на коленах, 12 поясных поклонов с молитвой. Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас грешных! И точно так же на коленах двенадцать поясных поклонов с молитвою «Владычица моя, Пресвятая Богородица, спаси нас, грешных». Затем читать утренние молитвы. Для трудящихся сестер можно прочитывать все это даже на ходу, в работе. До обеда постоянно читать про себя молитву Иисусову, а после обеда, до ночи, «Владычица моя, Пресвятая Богородица, спаси нас». Вечернее правило прочитать двенадцать избранных, изобразительных, пустынными отцами псалмов, потом помянник, поучение и сто поясных поклонов с молитвою. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных! И сто же поясных поклонов с молитвою, Владычица наша Пресвятая Богородица, спаси нас грешных! Затем повторить утренние правильцы». На ночь! Должны читать опять это же правельце с молитвами на сон грядущий. Божия Матерь запретила отцу Серафиму делать обязательным чтение акафиста, дабы этим самым не наложить тяжести и лишнего греха на чью-либо душу. В воскресенье дана заповедь отцом Серафимом служить пред литургией неопустительно, Параклис Божьей Матери, весь нараспев по нотам. Затем отец Серафим приказал неопустительно исповедоваться и приобщаться во все посты и, кроме того, двунадесятые праздники, не мучая себя мыслью, что недостоин, так как не следует пропускать случая, как можно чаще пользоваться благодатью, даруемой приобщением святых христовых тайн. Стараясь по возможности сосредоточиться в смиренном сознании всецелой греховности своей, с упованием и твердой верой в неизреченное Божие милосердие, следует приступить к искупляющему все и всех святому таинству. На все начальнические послушания отец Серафим приказал назначать только девиц и никоим образом не вдов, также и в церковные должности, которые обязательно должны были быть исправляемы сестрами мельничной обители. В заключении отец Серафим еще повелел, чтобы сестры кушали, не стесняясь, когда и сколько угодно, хотя бы даже и ночью, но никогда не жили в одиночку, не были одни ни в келии, ни в дороге. Этот устав целиком помещен в записке Николая Александровича Мотовилова, который, несомненный сам его исполнял по любви к отцу Серафиму и привязанности к Дивеевской обители. Но в Саровских изданиях 1843 года. Жизнеописание отца Серафима он изложен кратко, неправильно и ровно ничего не выясняет. Для еще большего начертания этой великой начальной обители старца отца Серафима следует обратиться к простым и истинным рассказам любвеобильных сирот Серафимовых, которые в свое время были записаны и хранятся ныне в монастырской библиотеке. Старшая сестра – Просковья Степановна Шаблыгина, но не начальница, ибо начальницей считалась Елена Васильевна, повествует. В продолжение года выстроилась у нас мельница, и возле нее маленькая келейка. В эту-то келью перевел нас батюшка жить семь человек, да одна тут же и скончалась, а меня грешную сделал над ними старший. Так жили мы тут три года, и батюшка никого еще не присылал к нам». Потом купил он нам житницу, приказав строить келии, и стал уже присылать жить к нам сестер, которых к кончине его собралось уже 73. три. Старица Ксения Ильинична Потехина, впоследствии старшая в мельничной обители и благочинная в монастыре монахиня Клавдия, рассказывала. «По поступлении жила я в обители матушки Александры, но когда была готова мельница», Число переведенных туда семи сестер включил батюшка Серафим и меня, грешницу. Тут жили мы до глубокой осени и спали на камнях мельничных, которых было два, и петь на них же учились, и читать как бы на двух клиросах. Только в конце октября благословил наш батюшка выстроить келику, хотя к трапезе мы все ходили в старую обитель, почему много-премного было нам всякой скорби. Так прожили мы целый год, после которого благословил уже нам батюшка печь свой хлеб и варить свой квас, все отдельно. И все по его приказанию носили мы ему пробовать. Старица Екатерина Егоровна, монахиня Евдокия, передала, что раз привела она к батюшке свою маленькую сестру, и он благословил ее в монашество. Потом спросил куда же нам, матушка, поместить-то ее, в прежнюю, что ли, обитель или к Просковии Степановне, на мельницу? — Это, — ответила сестра Екатерина, — как угодно вам, батюшка. — Нет, — продолжал отец Серафим, — возьми ты ее теперь в прежнюю обитель, а придет время, будете вы все вместе, как единая семья. Отец Серафим предсказал соединение общин в один монастырь, которая состоялась. 1842 году. Старица Евдокия Ефремовна Аламасовская, монахиня Евпраксия, удостоившаяся вместе с отцом Серафимом в день Благовещения, видения Богоматери, рассказала следующее. По благословению батюшки, мое послушание было молоть на мельнице. Нас всегда было в череде по две сестры и один работник. Раз прихожу я на мельницу, работник спрашивает, — С кем ты пришла? — Одна, — говорю. — Я с тобой не буду молоть, — говорит он, — и ушел от меня Вертьянова. Оставаясь одна, я горько заплакала и говорю громко, — Батюшка Серафим, ты не спастись привел меня сюда. Ветер был страшный. Мельница молола на два постава, и, наконец, сделалась буря. Я заплакала во весь голос, потому что не поспевала засыпать жито, и вдруг в отчаянии легла под камни, чтобы они меня задавили. Но камни тотчас остановились, и явно предо мною стал батюшка Серафим. «Что ты чадово пьешь ко мне?» — спросил он. «Я пришел к тебе. Я всегда с теми, кто меня на помощь призывает. Спи на камушках зиму и лето. Не думай, что они тебя задавят». Я вот, матушка, просил барышень, но они отказались, что груба пища, да бедна община. Я упросил царицу небесную. Она и благословила мне брать простых девушек. Вот, матушка, я и собрал вас, и прошу послужить мне и моей старости. А после буду я присылать к вам всякого рода и из дворян, купечества, духовного звания и высоких родов. Звал я многих высокого звания. Не пошли». Вначале-то трудно было бы жить. Вот и призвал вас. Вы теперь послужите, а кто придет после, послужит и вам. Ксения Васильевна Путкова, мать Капиталина, повествует следующее. Говоря вообще о будущем и о всеобщей слабости к концу рода человеческого, особенно же о нашей женской-то немощи, не приказывал батюшка изнурять себя непосильными ныне подвигами поста по древнему обычаю. Батюшка велел более всего бояться бегать, как от огня, и храниться от главнейшего – уныния. Нет хуже греха, матушка, и нет ничего ужаснее и пагубнее духа уныния, говорил батюшка Серафим. Почему и приказывал всегда быть не только сытой и кушать волю, но и на труды брать с собой хлеба. — В кармашек-то свой и положи кусочек, — говорил он. — Устанешь, умаешься, не унывай. А хлебца-то и покушай, да опять за труды. Даже на ночь под подушку приказывал он класть хлеба. — Найдет на тебя уныние да раздумия, матушка, — говорил отец Серафим. — А вы хлебушка-то выньте, да и кушайте. Уныние-то и пройдет. Хлебушек-то и погонит его. И сон после труда вам хороший даст он, матушка. Поэтому батюшка строго воспрещал когда-либо и кому-либо отказывать в хлебе. Вот и случилось следующее. У нас в трапезе была с трепухой строгая-пристрогая сестра. И всем она была хорошая сестра. Да как еще-то было при матушке Ксении Михайловне в старой обители. А матушка-то, Ксения Михайловна, не тем будь помянута, была очень скупенька и всегда и бронила, и выговаривала ей. Что все скоро выходит, что всего много надо, так бывало и не было того, как впоследствии у нас, чтобы после трапезы, да кому дать кусочек, и, Боже упаси! Так строго заведено было, что, по правде, частенько сестры то друг у друга хлебец тихонько брали. Вот и узнал это батюшка Серафим, да и потребовал ее к себе. Пришла она, и я в то время была у батюшки. Отец Серафим разгневался на нее и так страшно, строго и грозно ей выговаривал, что страх и ужас охватил меня. — Что это, матушка, — говорил он, — я слышу, — ты в волю поесть не даешь сиротам? И пошел. А она-то так и сяк оправдывалась перед ним, объясняя, что деначальница не велит, и строго с нее спрашивает. — А батюшка все свое? — Нет, — говорит. — Нет, матушка. — Нет тебе от меня прощения. Так что ж, что начальница? Не она моих сироточек-то кормит, а я их кормлю. Пусть начальница-то говорит, а ты бы потихоньку давала, да не запирала, тем бы и спаслась. Нет, матушка, нет тебе моего прощения. Чтоб сиротам моим как хочешь, а всегда бы хлебушка был, и кушали бы они в волю, и делать того не моги. Бедная сестра так и ползала на коленках у ног батюшки, но он со скорбью грозно говорил. «Сиротам хлеба не давать?» «Нет, матушка, нет тебе от меня прощения». С тем и ушел батюшка, не благословив сестру. Выговор этот, видно, так запал ей в душу, что, как пришла она, бедная, домой, вскоре начала хворать, зачахла и потом умерла. А как батюшка Серафим не терпел, чтобы кто трогал, либо обижал кого из Дивеевских, — говорила сестра Ксения Васильевна. Как сейчас помню, был в Сарове монах Нафанаил, лучший радиакон Келью он имел в монастыре возле самой батюшкиной келии. Часто требовал к себе Дивеевских-то батюшка. Не разбирая, бывало, ни дня, ни ночи, только и знаем мы то к батюшке, то от него. Ходим в Саров или в Дивеево. Придешь, бывало, к нему утром, да и стоишь, ждешь, дверь-то заперта, а Нафанайл-то увидит, выйдет и скажет, что старик-то морит да морозит вас, чего стоять-то, когда еще дождешься, зайдите кого вот ко мне, да обогрейтесь. Ну иные по простоте-то и ходили было, слушая его уговоры, и дошло это до батюшки, и растревожился же он, и страшно разгневался, как говорит». Как он хочет сироточкам моим вредить? Не диакон же он после этого нашей обители. Нет-нет, от всего времени он не диакон нашей обители. Долго повторял батюшка, растревоженный, каким я его никогда еще не видала, ходя по своей келике. И что же ведь чудо-то какое? Стал вдруг с этого времени пить и на нафанаю. Да все больше и больше. Неделю через три выслали его, отдали под начало, да так и пропал совсем. Вот сколько, сколько раз за долгую жизнь мою вспоминаю я всегда батюшку. Как только кто тронет ли Дивеева или кого-нибудь из нас девеевских то не минует того, непременно кончит больно дурно и в беду попадет. Эти факты только подтверждают, что отец Серафим защищал обитель самой Царицы Небесной, в которой она считается владычной и гуменей. За оскорбление самой Царицы Небесной или ее избранных люди должны быть наказуемы. Того требует правда и справедливость Божия. Старица Домна Фоминишна впоследствии монахини Дорофея сообщила следующее. «Я пришла, — говорила она, — по благословению батюшки Серафима в Девеев на мельницу». Старшая Прасковья Степановна приняла меня. Тут было уже двенадцать сестер, я тринадцатая. Ничего еще не имея, жили мы все в одной келике. Потом постепенно выстроил нам батюшка еще келью под названием Больничный. После еще две келии. А сестры-то все поступали да пребывали. И приказал нам батюшка, кроме этих четырех, еще выстроить большую келью, сказав... В ней госпожа будет жить. Мы все так и думали, что в нее приедет к нам жить какая-либо высокородная госпожа-барыня. Но все нет, да нет никого. Так, наконец, и скончался наш батюшка. А по кончине его принесли к нам по завету батюшки прямо в эту келью и поставили чудотворную икону его, умиление Божией Матери. Всех радости и радость, как он ее всегда называл пред которой на коленочках во время молитвы, и отошел, словно будто и не умер. Стал этот корпус наш трапезою. И тут только поняли мы все, о какой высокой госпоже предрекал наш батюшка. И все служили мы ей, потому что перед нею, всегда, не переставая, читались акафисты. Так-то вот все, все знал батюшка, все ему было открыто и по к нему собирались мы жить, все равно, что нет ничего. Было одно лишь голое поле, да и то чужое. А к смерти-то, батюшкины, явились у нас и келии, и корпуса, и церковь, и канавка, и земля своя. А по кончине-то его пришла сама Матерь Божия и поселилась жить у нас. Теперь вот 1887 год, И дожилая, как предрекал батюшка, и все совершилось, и чего-чего только нет-то у нас, и во сне тогда никому бы того не приснилось. Прозорливость отца Серафима излечивала сестер от посылаемых искушений, а пророчества старца заставляли их терпеть нужды, неустройство обители и надеяться на хорошее будущее. Так свидетельствует старица Ирина Семеновна, что однажды она с сестрой Евдокия Трофимовна или монахиня Евстолия работала у отца Серафима, и вечером после работы он отпустил их домой с приказанием возвратиться на утро. Следовательно, им пришлось усталым еще пройти 24 версты. Одна из сестер возроптала на батюшку и сказала, «Что это он нас гоняет? Это нестерпимо». Уйду я в другой монастырь. Другая сестра, заразясь ее примером, также сказала, и я с тобой уйду. Но, несмотря на это смущение, сестры побоялись ослушаться батюшки и наутро возвратились к нему. Приходят, а он на берегу речки Соровки сажал картофель в грядки, благословил их и сел на колоду. — Вот, матушка, — начал отец Серафим, — что я вам скажу. Шел старец с послушником. Сам смутился, да и молодого послушника смутил. Сестры, пораженные его прозорливостью и обличаемые своей совестью, упали ему в ноги, со слезами признались ему во всем и просили прощения. С отеческой любовью простил их батюшка и, посадив возле себя на колоду, продолжал свою беседу. «Вот, матушка, — говорил он, — когда у нас будет собор, Тогда московский колокол Иван Великий сам к нам придет. Когда его повесят, да в первый-то раз ударят в него, и он загудит, — и батюшка изобразил голосом, — тогда мы с вами проснемся. О, вот, матушки вы мои, какая будет радость! Среди лета запоют Пасху, а народу-то, народу-то со всех сторон, со всех сторон. Помолчав немного, продолжал батюшка. Но эта радость будет на самое короткое время, что далее матушке будет такая скорбь, чего от начала мира не было. И светлое лицо батюшки вдруг изменилось, померкло и приняло скорбное выражение. Опустя головку, он поник долу, и слезы струями полились по щекам. Великий прозорливец все-таки утешил сестер, бедствующих в мельничной обители тем, что у них будет собор, и придал им силы. Остальное пророчество касалось состояния обители к концу мира, и много раз повторял он его сестрам еще с большими подробностями в последние два года своей жизни. «Батюшка Серафим насильно уговаривал меня остаться в обители», – рассказывала старица Екатерина Матвеевна Пучинская. Я все отговаривалась, болезнью, но, невзирая на то, отправил меня батюшка к своим девушкам на мельницу. Привезли меня к ним, а кельеночка-то у них одна, да такая темная, а кошечки-то маленькие. Я и не осталась у них, говорю, я тут с ума сойду от скуки. И отвели меня в обитель матушки Александры, Ксении Михайловне. Она приветливо меня приняла. И хотя отговаривалась я, что больна, болят у меня ноги, и не могу нести послушание, но она сказала, — Ничего, матушка, если уж тебя батюшка Серафим сюда благословил, так уж живи у нас, хоть только лежи и ничего не делай. Так почитала она батюшку. Нечего делать, осталось я, а все скучно. Когда пришли лесом с нашей стороны девушки, смутили меня совсем. Забрала я все свое, да и ушла с ними. Только что вышли мы из обители, на меня вдруг напала такая тоска, что и рассказать не умею. Не дойдя до села Елизарьево, бросила я их, да бегом пустилась в обитель уже со страхом, что, пожалуй, матушка Ксения Михайловна прогневалась и не примет меня. Но она ни слова мне не сказала и приняла меня. Когда барышня наша... Елена Васильевна Мантурова пошла к батюшке Серафиму, то взяла меня с собой. Нас принял в монастыре отец Павел, сосед батюшкин, которого поэтому привыкли сестры ошибочно называть килейником батюшкиным, так как отец Серафим был в пустынке. Вскоре пришел батюшка, сурово взглянул на меня, даже отвернулся и говорит Елене Васильевне про меня — Радость моя, что сделала у нас Екатерина-то Забрала все пожитки свои, да и ушла была от нас. Ведь скажу тебе, радость моя, никакой дороги ей нет уходить от нас, ведь ей назначено здесь жить. Я заплакала, упала к его ногам и призналась во всем, как скучала и скучаю, как ушла была совсем. Он поднял меня и говорит мне. Вот радость моя! Что нам скучать-то? Теперь у нас нет ничего, а будет-то у нас монастырь, матушка. Да какой еще великий-то! Триста монахинь, да пятьсот белиц! Ну не прозорлив ли батюшка-то? Кто бы мог подумать тогда? А ведь вот и вправду, дожилая до того, что уже восемьсот человек стало у нас сестер -то. После этого, обратясь к Елене Васильевне, Батюшка меня ей и припоручил, прося, радость моя, прошу тебя, не оставь, поддержи. Помня батюшкину просьбу, она меня никогда не оставляла. Она была высокой жизни и такая добрая. И часто после говаривал мне батюшка, как только увидит меня, радость моя, что нам унывать, ты гляди, какой у нас собор-то будет. При этом, бывало, поднимет ручки, да и скажет. «Во, во, матушка, чудный собор! Вельми, матушка, чудный! И сделается при этом личико у него необыкновенно светлое, благодатное, и станет он такой веселый и радостный, точно весь уйдет в небеса, даже жутко станет глядеть на него». Монахиня Калиста, назвавшаяся до пострижения Ксении Ивановной, передала следующее воспоминание. Батюшка посылал сестер за брусникой для трапеза, и Ксения Ивановна всегда ходила за старшую. Однажды отец Серафимы говорит ей, «Радость моя, вы ничего не бойтесь, вас никто не может обидеть, кто же обидит, сам всегда будет наказан». Благословил их батюшка. Они, как всегда с полной верой в его молитвы, ушли в лес на несколько дней за ягодами. Занимаясь сбором, Вдруг видят они, что кто-то за ними скачет и кричит. Вероятно, полисовщик, — подумали они. — Что вы тут шляетесь, — кричал он, — чтобы духа вашего тут не было. Сестры стали собирать корзины, чтобы уходить, но удивило их, что он быстро уехал и скрылся из вида. Остановили сборы и начали снова искать ягоды. Вскоре видит, опять скачет пылесовщик, и еще сильнее кричит на них. Ведь сказано вам убираться отсюда, и с этими словами он размахнулся громадной плетью на Ксению Ивановну. Но лишь только взмахнул он, неизвестно, как вырвалась плеть из руки, и он соскочил с седла за ней. Смотрит, нигде нет плети, искал-искал, но нигде не находит. Странно. — сказал он в раздумье, и затем, как бы испуганно этим, совершенно смирился. «Помогите», — обратился он кротко к сестрам, — «не могу найти плеть, а она хозяйская и мне необходима». Сестры с радостью бросились искать, но никто не мог найти плети. Так полисовщик изумленный и уехал. Все дивились такому чуду, чтобы громадная плеть могла скрыться, как иголка. А затем, исполнив послушание и набрав вдоволь брусники, возвратились сестры к батюшке. — Ну что, радости мои, — спрашивает отец Серафим, — благополучно ли вы подвязались? Они рассказали ему все. — Во радость моя, — ответил батюшка, весело улыбаясь. — Где же плеть-то найти? Ведь она в землю ушла. Тут только поняли сестры, что батюшка охранял их своими молитвами. И поблагодарили его. Болящей старице Марии Илларионовне, впоследствии монахини Мелетини, отец Серафим объяснил, почему он отделил свою девичью обитель от общинки матери Александры. А вот, матушка, сказал он, я тебе что скажу: жены и вдовы спасутся, но вот какое различие между ними и девами. Когда жена или вдова молится, углубится в молитву, то не мешай ей. Она все будет продолжать свою молитву. А попробуй-ка заставить ее молиться сейчас по-своему и по своей воле творит, такое у них свойство. А девы-то, матушка, напротив, готовые на все стороны, куда ветер подул, и они туда. Подошел батюшка к березке и стал гнуть ее. Вот видишь ли, матушка, так-то и девы преклоняют свои головы. Потом батюшка приподнял и стряхнул березку, продолжая говорить. Вот так и они головки свои поднимут, которая же совершает грех, оплакивает его, а потом и вспять. А жены готовы и способны на все, однако, по милости Божией, матушка, все спасутся, как девы, так и жены. Кроме того, отец Серафим находил, что жены, проведшие несколько лет приятной жизни в замужестве, могли передать о том девицам, Действуя разрушительно на мирное состояние духа, столь необходимое для точного соблюдения духовных обетов. Другая могла быть в замужестве несчастной и своими рассказами о бедствиях бросала бы несправедливо мрачную тень на Богом учрежденное в человеческом роде состояние брачное. Старец замечал еще, что в супружеской жизни женщина часто приобретает такую настойчивость в характере, упрямство, которую трудно после исцелить. Это могло бы, естественно, при взаимном общении передаваться и девицам, поставляя их на пути, противоположному отречению собственной воли, требуемом в девееве. «В общежительной обители», — говорил он, — Легче справиться с семью девами, чем с одной вдовой. Сестра из дворян, Ольга Михайловна Климова, рассказывала, что, имея послушание быть лошадницей, она возила лес и дрова. Однажды отец Серафим дал ей тысячу рублей денег, говоря, «Это матушка на устройство и обзаведение у вас большой келии для высокой госпожи» которая жить будет у вас. Надо все приготовить для нее. Ты вот и смотри, матушка, чтоб у вас все было готово. А когда прибудет она, то вы все служите ей, а Глафира Васильевна пусть за ней и походит. Глафира Васильевна, родом калмычка, была высоко подвижнической жизнью. Ольга Михайловна закупила лес и стала сама его перевозить. Раз лошадь ее не пошла в гору, что делать? Пришлось попросить кого-то помочь. И отдать за это двадцать копеек. Когда она пришла батюшке, он и спрашивает. — Что, матушка, ладно ли все возится-то у тебя там? — Ничего, — ответила она. — За вашими молитвами, батюшка, все ладится, слава Богу. Да только вот лес-то лошади не берут в гору. То-то матушка перебил ее отец Серафим. Я ведь знаю, ты свои двадцать копеек отдала. Вот нако, возьми. И дал ей двугривенный. Что это, батюшка, зачем мне, — говорила Ольга Михайловна. Нет-нет, — настаивал отец Серафим, — никак нельзя. Бери, бери, мне должны свои деньги для госпожи-то платить, что все там мое готово бы было. Так выстроился корпус, который был впоследствии трапезой. Далее Ольга Михайловна прибавила. И мне было чудно, какая же эта госпожа великая поселится в нем с нами. Скончался батюшка, и покойный игумен Нифонт призвал к себе отца Павла, келейника батюшки. Отдала мою кону чудотворную, царице небесной, умиление, перед которой отец Серафим всегда молился и приказал отдать ее мельничным. Она туда им надлежит, сказал игумен. Тогда разъяснились слова батюшки, когда принесли в новую приготовленную для госпожи высокой келью владычицу нашу. Все служили ей, а Глафира Васильевна, как сказал батюшка, действительно ходила за нею. На иконе не было риза в то время, а так любила Глафира Васильевна царицу небесную, что бывало нечем украсить, то цветов полевых нарвет, сплетет с молитвой венки да украсит. Все ночи на молитве перед ней стояла, читая по тысячи молитв к Богородице и более. Это показание Ольги Михайловны очень важно, ибо никто не знает и не помнит, как образ умиления Божией Матери оказался в Дивееве. Некоторые предполагали, что он невидимо перенесся сам и оказался на окне трапезной. С какой нежной любовью, говорил отец Серафим, О своих Дивеевских сиротах нам свидетельствует умилительный рассказ старицы Марии Васильевны Никашиной. «Быв замужем еще мирскую», — говорила она, — «с мужем бывали мы у батюшки Серафима». Раз спрашивает он, «видала ли ты Дивеева и моих там девушек, матушка?» «Видала, — говорю, батюшка. А видала ли ты пчелок, матушка?» Опять спросил он. «Как, говорю, не видать?» Видала, батюшка. — Ну вот, — говорит матушка, — ведь пчелки-то все кругом матки вьются, а матка от них никуда. Так вот точно и Дивеевские мои девушки, ровно как пчелки, всегда с Божьей матерью будут. Ах, — воскликнула я, — как хорошо, так-то всегда быть, батюшка. Да и думаю, зачем это я замуж-то вышла? — Нет, матушка, не думай так, что ты думаешь, — тут же на мои мысли и отвечает он. Моим девушкам не завидуй, нехорошо. Зачем завидовать им? Ведь и вдовым-то там хорошо же матушка. И вдовым хорошо. Ведь и они там же будут. Анну-то пророчицу, знаешь, читала. Ведь вот вдова была. А какая матушка? Отец Серафим этим предсказал, что она вдовеет и будет в Девееве же. Седьмой сестрой отец Серафим определил на мельницу Анну Алексеевну. И она оставила монастырю на память о батюшке несколько своих рассказов. Батюшка Серафим, кормилец наш, повествует уже восьмидесятилетняя старица, так заповедовал всем нам. «Радость моя, первая у вас молитва должна быть за начальников, а как вступишь в монастырь, должна отречься от своей воли и всю себя вручить начальникам и творить их волю, как волю Божию». Затем Анна Алексеевна вспоминает о случаях прозорливости отца Серафима. Например, когда к ней пришла жить больная сестра ее Варенька, страдавшая падучей болезнью, то отец Серафим поручил ее сестре Ефимии Гавриловне, но последняя тяготилась настолько этим послушанием, которое требовало смирения и милосердия, что больной сестре Варваре пришлось проситься перейти к сестре Анне Алексеевне. Ефимия Гавриловна также отказалась держать у себя подучую больную. Доложили батюшке, и он приказал в прихожей Ефимии Гавриловны поместить жеребенка. Все дивились, к чему отец Серафим сделал это. Прошло много лет, и Ефимия Гавриловна, несшая послушание сборщица от обители, была выслана и исключена из числа сестер. Дома у своих родных ее убила до смерти лошадь. Батюшка любил болезную Вареньку, и она часто к нему ходила с сестрой. Прожив в обители двадцать лет, она скончалась, и, умирая, говорила сестре Анне Алексеевне. Сейчас был у меня батюшка и благословил. Кроме того, старица была свидетельницей многих чудес. Однажды Анна Алексеевна с тремя сестрами пришла к батюшке в монастырь. Он пошел с ними в пустынку, и, двигаясь тихо за ним, сестры говорили между собой в полголоса. «Глядите-ка, чулочки-то у батюшки спустились, а ножки-то какие белые!» Остановившись вдруг, отец Серафим приказал им идти вперед, а сам пошел сзади. «Идем это мы лугом», — говорила Анна Алексеевна, — «трава зеленая, да высокая такая». Оглянулись, глядим. А батюшка-то и идет на аршин выше земли, даже не касаясь травы. Перепугались мы, заплакали и упали ему в ножки. А он и говорит нам, радости мои, никому осем не поведайте, пока я жив, а после моего отшествия от вас, пожалуй, скажите. Однажды отец Серафим дал сестрам, работавшим у него, посадить луковицы на приготовленные грядки. Что они исполнили поздно вечером. На утро батюшка посылает их уже срезать лук. Сестры улыбнулись и подумали, искушает нас батюшка, ведь только вчера вечером посадили мы лук. А он отвечает: А вы подите-ка? Подите. Приходят и глазам не верят. Лук в одну ночь вырос более на четверть. Срезали, принесли лук батюшке, и он приказал отнести его в обитель на трапезу. Далее свидетельствует Анна Алексеевна, что раз сестра обители была у батюшки в келье и удостоилась с ним вместе молиться. Вдруг в келье сделалась такая тьма, что она страшно напугалась и пала ниц на землю. Когда же опомнилась, то батюшка приказал ей встать. — Знаешь ли, радость моя, — сказал ей отец Серафим, — отчего в такой ясный день сделалась вдруг такая ужасная тьма? Это от того, что я молился за одну грешную, умершую душу, и вырвал ее из рук самого сатаны. Он зато так и обозлился на меня, сам сюда влетел. От того-то такая здесь тьма. Анна Алексеевна оканчивает свой рассказ словами. Вот как еще на земле-то сильна была молитва его, а теперь же на небе у Господа. Все, что не попросит, может. Велика была вера сестер в силу молитв батюшки отца Серафима и многих современников его, она удивляла. Больная мать Калиста рассказывала такой случай. Однажды ехали они на Саровскую мельницу, и вдруг лошадка споткнулась, упала и ногу свихнула так, что не могла уже встать. Сестры напугались, не знали, что делать с возом и как домой вернуться, заплакали и закричали «Батюшка Серафим!». «Помоги нам!» На этот крик и плач подошли монахи, и один из них, как ударил лошадку, она вскочила, нога у нее хрустнула, и сустав встал на место, так что в одну секунду все прошло. Другой монах, смотря на случившееся, произнес, «Ну, братья, у нас нет таковой веры, как у монашенок. Как они закричали «Батюшка Серафим, помоги нам!» Вот он и сотворил чудо, помог им, поверь их. Сестры не знали, что делать от радости, и все благодарили заочно батюшку. Старица Ксения Кузьминишна жила при отце Серафиме и рассказывала, что, поступив в обитель, она все смущалась скудостью и неустройством ее, так как в миру жила в довольстве. Собралась она уйти... А сестра Прасковья Федоровна Наровчацкая и говорит, «Пойдем в Саров к батюшке Серафиму. Благословимся у него домой к родным, да и не придем уже сюда. Посмотрим, узнает ли он». Пошли они в Саров. Ксения кузьминишна все-таки не могла решиться обманом спросить благословения у батюшки, и все думала дорогой. «Нет, не вернусь в обитель. А то нет, я не пойду домой». А останусь лучше у батюшки рубить дрова. Пришли они к отцу Серафиму. Батюшка приказал сестре Прасковье собирать мох, а Ксении — рубить дрова. Первая говорит. А мы, батюшка, к вам пришли проситься к родным. Нет, нет, — радость моя, — ответил отец Серафим. И вам нет никакой дороги уходить. Она будет у меня дрова рубить. Сестра Ксения пораженная прозорливостью батюшки, более не смущалась неустройством обителей и осталась навсегда в Дивееве. Сестра Фиена Васильевна, впоследствии монахини Феофания, рассказала поучительные примеры своей монашеской жизни. Она несла послушание в трапезе, и однажды, больная, усталая, расстроилась она, возроптала на то, что ее послушание – не дает ей путем в церковь сходить и как следует помолиться. Вот сижу, даробщу, говорила она. В это самое время приходит ко мне Просковия Семеновна, которая хаживала ко мне. Увидя меня в таком смущении, она спрашивает, что случилось. Говорю, так-то и так-то, вот от послушания отказаться хочу. — Сохрани тебя, Бог, — отвечает она. — И не моги делать это. «Да ты знаешь ли, — говорит глупое что послушание паче поста и молитвы? Вот, — говорит, — до сих пор я никому еще не рассказывала, что со мною было, а тебе расскажу. Тогда увидишь, можно ли роптать и смущаться. Слушай, правила я, так же, как и ты, послушание в трапезе. И вот точно так же целый день проработала, до ночи провозилась. Было много трудов, и пришлось много стряпать. Наконец, управясь и довольно уставши, разделась я, да полезла на печь, чтобы хоть уснуть поскорее. Вдруг вижу, отворилась к нам дверь, и входит такая-то хорошая, нарядная госпожа, высокого роста, да с молодой барышней точно. Я так и ахнула. Ну, думаю себе, это ведь, должно быть, батюшка наш гостей-то прислал, а никто и не встретит их, и не приветит. Что мне делать-то? Слезть-то нехорошо мне, не годится. Я в одной свитке была. Гляжу, что будет, не свожу глаз. А сама и пошевелиться-то боюсь, чтобы не заметили. Обращается госпожа к барышне и говорит, это стрепушечья у них тут. А сама подходит к столу, где лежали нарезанные, приготовленные, покрытые ломти хлеба. Раскрыла, взяла кусочек, разломила его, попробовала. И дает пробовать тоже барышни. Попробовала его и барышня. Да говорит, какой вкусный хлеб. Оттого он так вкусен, говорит госпожа, Что готовят они его за святое послушание, С молитвою, с благословения их старца. И вот, отойдя от столов, вижу, подходят и к печке. Госпожа открыла и говорит, Вот сколько пищи-то у них наготовлено. Барышня всего попробовала из горшков и похвалила. Тогда госпожа повторила, ⁇ Все это потому хорошо, говорю тебе, что это у них делается за святое послушание, с постоянной молитвой, из благословения их великого старца. Вот думаю, какие они боголюбивые, непременно батюшка их прислал. Отворили они, изтрепушившие дверь, и ушли в трапезу. Я так обрадовалась, поскорее вскочила, мигом надела сарафан, платок и спешу туда. Вхожу. Что за дива? Нет никого. Глафера Васильевна стоит в углу, да тысячу молится. Выхода же другого из трапезы нет. Что же это, говорю? А гость то где? Какие, спрашивает она с удивлением. Никаких гостей нет. Неужели, говорит она, ты про Сковья Семеновна не слышишь? Какой тут запах, благоухание ровно какое. Так мы и остались в испуге, стоим обе смущенные. Я-то видела гостей, ищу их, спрашиваю, а она не видала. Но слышит такое благоухание, что дух у нее захватывает, точно захлебывается им, а я ничего не слышу. На другой день батюшка-отец Серафим приказывает мне, чтобы я пришла к нему прихожу что матушка говорит гости то какие были у вас гости то какие какие гости батюшка отвечаю я и приметить их не успела чудно что-то а батюшка веселый развеселый улыбнулся и говорит великое дело послушание матушка паче поста и молитвы послушание матушка ведь гость это матушка сама царица небесная была Сама она посетила вас, матушка, и хвалила она вас, и пищу вашу пробовала. Сама ведь она, Матерь Божия. Вот как важно послушание. Глава десятая Батюшка-отец Серафим постоянно исцелял своих сирот от разных болезней. Раз сестра Ксения Кузьминишна страдала зубной болью, от которой не спала ночи, ничего не ела и из не могла так, как приходилось днем работать. Сказали они и старшей сестре проскове Семеновне. Она послала Ксению к батюшке. Как только он меня увидел, рассказывала Ксения, то и говорит, что это ты, радость моя, давно ко мне не пришла. Пойди к отцу Павлу, он тебя исцелит. А я подумала... Что это? Разве он сам не может меня исцелить? Но возражать не смела. Я отыскала отца Павла и сказала ему, что меня послал к нему батюшка. Он туго-натуго -туго сжал мне лицо обеими руками и несколько раз провел по щекам, и зубы затихли, как рукой сняло. Сестра Евдокия Назарова также рассказывала, что, будучи молодой девицей, она страдала два года параличом рук и ног. Ее привезли к батюшке отцу Серафиму, который, увидав ее, стал манить к себе. Ее с большим трудом подвели к батюшке, но он дал ей в руки грабли и велел грести сено. Тут почувствовала она, что с нее что-то спало, и она начала грести, как здоровая. Одновременно работали у батюшки Прасковья Ивановна и Ирина Васильевна. Последние стали выговаривать ей Зачем она такая больная пришла с ними трудиться? Но батюшка, уразумев духом мысли их, сказал им, «Примите ее к себе, в Дивеево, она будет вам прясть и ткать». Так трудилась она до вечерни. Батюшка накормил ее обедом, и затем она дошла до дома совершенно здоровой. Старица Варвара Ильинишна также свидетельствовала об излечении ее отцом Серафимом. Он, кормилец мой, два раза исцелял меня, — говорила она. В первой-то я словно порченная была, а потом у меня очень болели зубы, весь рот был в нарывах. Я пришла к нему, он меня поставил поодаль от себя, а мне велел рот открыть. Сильно дунул на меня, завязал платочком мне все лицо, да тут же велел идти домой. А солнце-то было уже на закате. Я ничего не убоялась за его святою молитвою, ночью же пришла домой, а боль как рукой сняло. У батюшки я часто бывала, он мне говаривал, радость моя, ты будешь забвенная у всех. И доподлинно, бывало, приду к матушке Ксении Михайловне просить чего, или из обуви, или одежи, а она скажет, ты бы вовремя приходила и просила, ступай на поклоны, всем дает, а мне нет. Раз Татьяна Григорьевна что-то на меня оскорбилась и говорит, «Ах ты забвенная!» А я вспомнила это слово батюшки, да как закричу, заплачу. Так и сбылось слово батюшки. Всю свою жизнь я была у всех забвенной. Раз мы с Акулиной Васильевной пришли к батюшке, долго что-то он говорил ей наедине, все в чем-то убеждал, но, видно, она послушалась. Он вышел и говорит. Вынь из моего ковчега, так называл свой гробик, сухарей. Навязал их целый узел, отдал окулини, а другой узел мне. Потом насыпал целый мешок сухарей, да и начал его бить палкой. А мы смеемся, так и катаемся со смеху. Батюшка взглянет на нас, да еще пуще его бьет, а мы, знать, ничего не понимаем. Потом завязал батюшка, да и повесил на шее аграфене и велел нам идти в обитель. После уже поняли, как эта сестра Акулина Васильевна вышла из обители и в миру терпела страшные побои. Она потом опять поступила к нам и скончалась в Дивееве. Я, как возвратилась в обитель, прямо пришла к матушке Ксении Михайловне. Да сказала, что мы три ночи ночевали в Сорове. Она строго мне выговорила. «Ах ты, самовольница! Как без благословения столько жила!» Я прошу прощения, говорю, батюшка нас задержал, и подаю ей сухари, что принесла. Она отвечает, коли батюшка оставил, так Бог простит. Только он дал их тебе к терпению. Так вскоре и вышло. На меня много наговорили матушки, и она меня выслала. Я все плакала, да и пошла к батюшке Серафиму, все ему рассказала, сама плачу. Стою перед ним на коленях, а он смеется. Да так ручками сшибается. Стал молиться и приказал мне идти к своим девушкам на мельницу, к начальнице Просковье Степановне. Она, по его благословению, и оставила меня у себя. Раз я прихожу к батюшке Серафиму в пустынку, а у него на лице мухи, а кровь ручьями бежит по щекам, мне жаль его стало, хотела смахнуть их, а он говорит, не тронь их, радость моя. Всякое дыхание дохвалит Господа. Такой он терпеливец. Старица Матрена Петровна передала также несколько рассказов о батюшке отце Серафиме. Она поступила в Дивеевскую обитель шестнадцати 16 лет и ходила к отцу Серафиму еще ребенком. Имея в обители тетку, впоследствии монахиню Алевтину, она бывала с ней в Сорове. Однажды батюшка ее облил всю святой водой с церковным вином и приказал идти к своим девушкам в обитель. Матрена Петровна желала поступить к Ксении Михайловне, а не на мельницу, так как, будучи бедная, она ходила в лохмотьях и скорее соответствовала убогим сестрам Ксении Михайловны, чем хорошо одетым сестрам мельничной обители. Но этого она не сказала батюшке и просто не пошла к проскове Степановне. Отец Серафим провидел поступок девочки и сказал проскове Степановне, — Скажи, радость моя красненькой, она была румяная, девушке Матрёне Вертьяновской, что ей нет дороги идти к Сении Михайловне, а возьми ее к себе. Прасковья Степановна пришла сама к Матрёне и передала слова батюшке, но девочка опять не исполнила приказания. Тогда Батюшка послал к ней Елену Васильевну Мантурову, которая сделала выговор Матрёне за ослушание. Не решаясь по застенчивости поступить в мельничную обитель, она уговорила своего отца пойти с ней в Саров. Батюшка спросил отца, вручаешь ли мне свою дочь? — Я не препятствую ей идти в монастырь, поручаю ее вам, батюшка, — ответил отец. Тогда отец Серафим взял ее за руку, положил в руку отца и сказал, «Ей нет дороги к Сении Михайловне, а к моим девушкам пусть идет». «Я уже этого не знаю, а как она сама хочет?» ответил отец по своему непониманию. С этого дня Матрена поступила к Прасковье Степановне, и батюшка сказал старшей сестре, «Приставь ее к лошадкам, она нам годится». «Как сабор-то будут класть?» Она нужна будет при работах. Пророчество это сбылось, так как Матрена принимала и отмечала кирпич при постройке собора в шестидесятых годах. Как только поступила Матрена Вертьяновская в обитель, то вскоре захворала лихорадкой. Пять месяцев она била ее и, наконец, совершенно изнурила. Батюшка Серафим приказал ее отвезти к родителям и там выкупать в реке, что и сделали. После этого лихорадка била ее три дня без отдыха и сразу пропала. Через некоторое время, однако, лихорадка вернулась. Батюшка приказал тогда привести ее, как ни была она слаба, в телеге в Саров и выкупать на источники. Здесь уже она окончательно выздоровела. Болящая монахиня Мелитина свидетельствовала, что, посылая ее в обитель, отец Серафим говорил, «Знаешь, ржаное зерно. Будем по зернышку учиться, а там, матушка, всему научимся и спасемся. Земля же под нами вся святая, и все живущие на ней и по окрестностям все спасутся. А кто мое имя будет поминать, не оставлю и я в молитвах моих. Ты не жалуйся на меня, убогого Серафима, за то, что против твоего желания призвал в мою обитель. Не я, а сам Господь и Божия Матерь тебя привели. А я только постарался о тебе. Вы знаете, какое здесь было вражье жилище, но милосердный Господь по своему человеколюбию и благости дозволил мне прогнать все сатанинское полчище. Мы упоминали о том раньше, что местность деревень Дивеева и Вертьянова была полна заводского населения, разврата, пьянства — и как принадлежавшее множеству помещиков через полосно отличалось трудностью для управления. Теперь из вышеприведенных слов отца Серафима еще и яснее обрисовывается бывшее духовное состояние всей местности. Насколько часто сестры Дивеевские должны были первое время ходить к отцу Серафиму, работать и за продовольствием, которое он посылал им от себя из Сарова, Видно, например, из повествования сестры Прасковьи Ивановны, впоследствии монахини Серафимы. Вновь поступающих он еще заставлял чаще приходить других, чтобы преподать им духовное назидание. В праздник Сретения 1828-1829 годов он приказал сестре Просковии Ивановне, как только что поступившей в обитель, дважды успеть прийти к нему и возвратиться. Следовательно, ей надо было пройти пятьдесят верст и еще провести время в Сарове. Она смутилась и сказала, «Не успею так, батюшка». «Что ты? Что ты, матушка?» ответил отец Серафим. «Ведь день теперь продолжается 10 часов». «Хорошо, батюшка», — сказала Прасковья с любовью. Первый раз она пришла в келью к батюшке в монастырь, когда шла ранняя обедня. Батюшка отворил дверь, и весело встретил ее, назвав «Радость моя». Посадил отдохнуть, накормил частичками просфора со святой водой, а потом дал нести в обитель к себе большой мешок с толокном и сухарями. В Дивееве она немного отдохнула и опять пошла в Саров. Служили вечерню, когда она вошла к батюшке, который в восторге приветствовал ее, говоря «Гряди, гряди, радость моя, вот я накормлю тебя». Своей пищей. Посадил Прасковью и поставил перед ней большое блюдо пареной капусты с соком. — Это все твое, — сказал батюшка. Она начала есть и ощутила такой вкус, который ее несказанно удивил. Потом из расспросов она узнала, что за трапезой не бывает этой пищи, и она была хороша, потому что батюшка сам по молитве своей приготовил такую необыкновенную пищу. Однажды батюшка ей приказала работать в лесу, собирать дрова и припас ей пищи. Часу в третьем дня он сам захотел поесть и говорит, поди ка матушка, в пустынку, там у меня на веревочке висит кусочек хлеба, принеси его». Сестра Прасковья принесла. Батюшка посолил черствый хлеб, помочил его в холодной воде и начал кушать. Частицу он отделил Прасковье, но она не могла даже разжевать, Так засох хлеб. И подумала, вот какое терпит лишение батюшка. Отвечая ей на мысль, отец Серафим сказал, — Это, матушка, еще хлеб насущный, а когда я был в затворе, то питался зельем. траву с нить обливал горячую водою, так и вкушал. Это пустынная пища, и вы ее вкушаете. В другой раз сестра Прасковья Ивановна Впала в искушение, начала малодушествовать, скучать, тосковать и задумала уйти из обители, но не знала, открыться ли батюшке. Вдруг он присылает за ней. Она входит смущенная и робкая. Батюшка начала рассказывать о себе и о своей жизни в монастыре, а затем прибавил. Я, матушка, всю монастырскую жизнь прошел и никогда ниже мыслью не выходил из монастыря. Повторяя еще несколько раз это и приводя примеры из своего прошлого, он совершенно исцелил ее. Так что Прасковья Ивановна свидетельствует в своем повествовании, что в продолжении рассказа все мои мысли понемногу успокоились, а когда кончил батюшка, так я почувствовала такое утешение, как будто больной член отрезан прочь ножом. В бытность Прасковья Ивановны при батюшке в ближней пустынке... К нему подошли курские купцы, заехавшие в Саров с Нижегородской ярмарки. Перед прощанием они спросили батюшку, «Что прикажете сказать вашему братцу?» Отец Серафим ответил, «Скажите ему, что я молю о нем Господа и причистую его матерь и день и ночь». Они отошли, а батюшка, воздевший руки, с восторгом несколько раз повторил, «Нет лучше монашеского житья». Нет лучше. Однажды, когда Прасковья Ивановна работала у источника, к ней батюшка вышел со светлым сияющим лицом и в новом белом балахончике. Еще издали воскликнул он. «Что я тебе, матушка, принес?» и подошел к ней, держа в руках зеленую веточку с фруктами. Сорвав один, он вложил ей в уста, и вкус его был невыразимо приятен и сладок. Затем, вкладывая в уста тот же фрукт, он произнес «Вкуси, матушка, это райская пища». В то время года еще не могли созреть никакие фрукты. Старшая сестра в мельничной обители отца Серафима Прасковья Семеновна свидетельствовала много о батюшкиных милостях к сестрам и, между прочим, рассказала, как страшно было слушаться его. Однажды батюшка приказал ей, чтобы она приехала с траковицей Марии Семеновны на двух лошадях за бревнами. Они поехали прямо к батюшке в лес, где он их уже дожидался, и приготовил на каждую лошадь по два тоненьких бревнышка. Думая, что все четыре бревна может свести одна лошадь, сестры переложили дорогою эти бревнышки на одну, а на другую лошадь взвалили большое толстое бревно. Но лишь тронулись они с места, как лошадь эта упала, захрипела, начала околевать. Сознавая себя виновными, что они поступили против благословения батюшки, они, упав на колени тут же, в слезах заочно начали просить прощения, а затем скинули толстое бревно и разложили бревнышки по-прежнему. Лошадь сама вскочила и так скоро побежала, что они едва-едва могли догнать ее. Старица Евдокия Ефремовна еще свидетельствовала, что батюшка ей сказал, что у Господа двенадцать апостолов, у Царицы Небесной двенадцать дев, так вас двенадцать у меня. Как Господь избрал Екатерину, мученицу, себе в невесты, так и я из двенадцати дев избрал себе в невесты в будущем Марию, и там она над вами будет старшей. Теперь я избираю вас в сестры себе, а которые будут после меня поступать в обитель, те дочки мои. Была у меня в селе Аламасове, продолжала старица Евдокия Ефремовна, на расстоянии от нашей обители семнадцати верст родная сестра. Она сделалась больна, и мне должно было навестить ее. Благословившись у старшей проскови Степановны, Я пошла в Аламасово. Дорога идет лесом, дошедший до места, где она поворачивает носоров, припала я к земле, как бы поклоняясь батюшке Серафиму в ножки. Потом мысленно целовала их, а также крест медный, распятие Господне, которое он всегда на себе носил. Взяла в рот снегу и проглотила его вместо частей из просфор, которые батюшка раздавал всем. Сделавши все это, я стала покойна, точно лично побывала у него. На другой день после того приходит к батюшке сестра нашей обители Екатерина Егоровна и говорит ей, «Вчера была у меня Евдокия Глухонькая, так прозывалась я, благословилась в село Аламасово к больной своей сестре, целовала ноги мои, руки и крест, и части просфорные ела». Я благословил ее идти. Через две недели я возвратилась в обитель. Сестра Екатерина спрашивает меня. — Ты была у батюшки Серафима? — Говорю, нет. Она мне рассказала все, что говорил ей обо мне батюшка. В другой раз прихожу к нему, батюшка роет картофель. Он приказал идти к нему в пустынку, потому что там есть у него вареный картофель. — Поди, матушка, — сказал он. Приготовь его, а я тебе пришлю тульских монахинь. Ты им предложи эту пищу, но только чтобы они кушали картофель с кожурою. Спустя немного времени приходят монахини. Я предложила им вареный картофель неочищенным. Монахини, услыхав это, очень оскорбились и начали роптать на меня и на батюшку. А он в самое это время входит и говорит со скорбью. Вот то-то, Одни Серафимовы дочки должны все терпеть, а другим-то вот все трудно исполнить. И выслал их из своей пустынки. Ввиду важности следующего рассказа, приведем еще подлинные выражения старицы Устинии Ивановны. Однажды сестра обители нашей Мария Семеновна говорит мне, начала она, что батюшка Серафим многое предсказывал о нашей обители, что случится впоследствии времени. Предвидя раннюю ее кончину, он приказывал слышанное от него передать мне. Очень много чудного, утешительного в устройстве обители говорила ей батюшка в то время, когда только сделано было основание ее, мельница и одна поставлены. Мария Семеновна рассказывала мне так, как приняла это от батюшки Серафима, но по моей плохой памяти и давно прошедшем времени, 25 лет, я не могу все рассказать, а вот что хорошо помню. В один летний день Мария Семеновна привела меня к Казанской церкви. Тут стояли и другие сестры, и, показывая на все это место, сказала, «Вот, помните». Церковь это будет наша. Приходская же церковь будет выстроена на другом месте. При ней построится и духовенство прихожан. Здесь же, — говорил батюшка Серафим, — будет лавра, а где канавка, там киновия. Церковь ваша кладбищенская будет во имя преображения Господне. Я, — говорит Мария Семеновна, — сказала. Батюшка, кажется, на кладбищах, Более бывают церкви во имя всех святых. А батюшка ответил, что престол всех святых будет ранее этого устроен. Еще батюшка сказал Марии Семеновне, «Убогий Серафим мог бы обогатить вас, но это не полезно вам, мог бы и золу превратить в злато, но не хочу. У вас многое не умножится, а малое не умалится». В последнее же время будет у вас изобилие во всем, но тогда уже будет всему конец. В настоящее время мы можем, перекрестясь, сказать, половина предсказаний уже исполнилась. Но в то время было трудно работать с сестрам, хотя батюшка оживлял, подкреплял их и от всего спасал благодатью Божией. Старица дом на Фоминишна Рассказывала, что, неся послушание возить дрова из Саровского леса от дальней пустынки, она и сестра Акулина Васильевна однажды зимой сильно прозябли и, как малодушные, расплакались. Пошли они к батюшке в ближнюю пустынку, не зная, тут ли он, и, плачев, встали около нее. Батюшка познал духом, что они пришли, и три раза постучал им изнутри в стену, но они не слыхали от слез когда батюшка отворил дверь, принял их как нежный отец и так утешил, что они совершенно забыли свою усталость, холод и поспешили ехать домой. Бесхитростные и простодушные рассказы сирот Серафимовых дороги тем, что они как нельзя лучше, яснее и ярче обрисовывают святую жизнь сестер Дивеевской обители, принявших по молитвам великого подвижника и старца Серафима Царствие небесное внутрь себя с детской простотой. «Меня в ту пору, как пришла я к батюшке-то в первый раз, все замуж сватали», — рассказывает старица Акулина Ивановна Малышева. «Прихожу это я к батюшке, а он говорит, что матушка лучше, рожь или пшеница?» «Как можно!» За белый-то хлеб скорее схватишься, отвечая я. То-то, то-то, матушка. Ну и что лучше, земной или вечный? Вечный, батюшка, лучше говорю. То-то вот, матушка. Так иступай-ка ты к старице Ксении Михайловне, она от земли до небес огненный столб, матушка. И это батюшка три раза повторил, она от земли до неба Огненный столб, матушка. Вот и пошла я, Ксении Михайловне, да только лишь пришла, приходит следом сестра из Сарова. Батюшка наказывает, говорит, теми же следами сейчас окулини со Стефанидой прийти. А мы уж ужинали. Что ж, батюшка велит, и пошли. Приходим, чуть-чуть брежется, а батюшка топит, огонек высекает. — Как с яблоньки-то яблоко подкатилось, — восклицает батюшка, — так и ты, Акулинушка. — За вашими молитвами благословите, батюшка, — отвечаю я. — Вот на-ка, Акулинушка, печку-то мне истопи, да матышку-то мне вот эту маленько обожги, матушка. Вот тебе и голицы, да как матышка-то обгорит, то ты ее тряпочкой вынь-то, у меня здесь есть тряпочка на то. Они голицами, голица-то спалишь. И ушел на источник батюшка. Истопила я печку, обожгла мотышку, да как пришло время вынимать, и думаю, где буду еще искать тряпку-то? Боялась, долго не найду. А вынуть-то всего минута, что голицам сделается? Голицами-то и вынула, а они хоть чуточку а подпалились. Господи, думаю я, что мне от батюшки-то будет? Да и пустилась бегом к источнику-то. Батюшка, кричу, кормилец, прости, Христа ради. А он не дал мне договорить-то, да и сказал, То-то, то-то, матушка, ведь я тебе не велел. А я оголец-то ему и не показала. Вот как все знал-то батюшка. И заставил он нас пять грядочек сработать. А как делали грядки-то? Послал, подкрепитесь, говорит. Вам подкрепиться матушке надо, у меня там и пища есть, там найдете. Вот пошли мы и нашли горнушку, а в ней и пищу. И что это только была за батюшкина пища какая в одной посудке, а было семь пищей, и уха, и щи, и похлебка, и рыба свежая и соленая, и все-все вместе. Вот и поели мы, и подкрепились батюшкиной пищей. Батюшка-то и приходит. Ну, теперь матушке говорит, подкрепились, надо картошку доставать. Полезай ты, Акулинушка, в погреб, тебе картошку доставать. Благословите, говорю, батюшка, за вашими молитвами полезу. А у самой в мыслях-то, Господи, не не видать, темень, а у него-то тут чай и мыши, и крысы. Да как я наступлю на крысу-то? А батюшка-то сверху и говорит. Влево-то, влево-то иди, матушка. Не бойся, нету ничего. Ничего нет, матушка. Опираюсь я о стенку рукой-то, да дошла до угла. В угол-то нагнись, тут и картошка лежит, говорит батюшка. А я все свое думаю. Господи, ну как я нагнусь! А у него тут мышаты и крысы, и схвачу я мышь или крысу вместо картошки. А батюшка-то опять сверху. Не убойся ничего, матушка, бери, не бойся ничего, ведь там ни крыс, ни мышей, матушка, нет. Они не живут там, матушка. Вот как батюшка и мысли-то даже наши все знал, кормилец. Достали картофель, а батюшка-то опять и ушел. Ждем, ждем. А его все нет да нет. Уж к вечерни к правилу отзвонили, смеркаться стало. А батюшки все нет. Наконец пришел, уж темнехонька стало. Что же мне с вами делать-то теперь, а? Говорит он. Куда мне вас девать? Здесь, что ли, оставить? Или в саров послать? Нет, в саров не надо, еще скажут, шатающиеся какие. А вот что. Пойдем-ка я вам мох покажу, Акулинушка. Завтра поутру-то встанете и будете щипать. И повел он меня лесом мимо своего камня и того места, где жил Марко Пустынник, и рассказывал все, как его тут враги искушали, как он с ними боролся-то тут. Вот пришли и показал он мне мох, превысокий. Вот, говорит, умеешь брать лен? Умею, говорю, батюшка. Ну, мох-то все равно, как лен брать надо. Да все в кучку-то, на грядке-то и класть. Он будет гноиться. Картошку-то посадим, она хорошая и вырастет. Вернулись назад. Только лишь взошли, батюшка-то опять и говорит. Вот что, матушка, дам я тебе меру картошки и грядите домой. А ночь хоть глаза выкали, даже сги не видать. Благословите, говорю, батюшка, за вашими молитвами пойдем. Грядите, грядите, матушки, да прямо на Маслиху, да тропкой-то мимо Маслихи не ходите, матушки, а прямо в ворота. А маслихой это назывался лес пристраннейший, а у Саровских-то скотный двор тут. Матушке-то, Ксении Михайловне, что сказать велишь, батюшка? — спросила я. А вот картошки-то, матушка, это ей ты подашь, да и скажешь. От отца Серафима убогого. Вот я тебе картошку принесла, ты ее прими и меня с ней прими. Три раза повторил все эти же слова батюшка. Вот она тебя примет, ты у ней-то и оставайся, матушка. Она ведь стол погненный, от земли до неба, матушка. Опять три раза повторил батюшка, благословил нас, и мы пошли. Идем это мы. А Стефанида-то и говорит. — Ну вот, я пойду тропой. Мы тут прошлый год все ягоды рвали. — Не ходи, — говорю, — не ходи, как можно. Ведь ты батюшку оскорбишь. Он ведь не велел. — Нет, пойду, — заупрямилась она. — Ну, как хочешь, — сказала я. — А я батюшке на то приказание не приступлю. Иди одна, если батюшку оскорблять хочешь. Только что я сказала так-то и пошла дорогой, а она-то в сторону, да как вскрикнет. Я так к ней бросилась, а она в воде по шею. Река Сати, знаешь, тут протекает, но она как пошла ночью-то, ничего не видно, да в воду-то и ухнула. Вот что значит приступать-то батюшкино приказание. Ну, вытащила я ее, да в ворота. Монах отворил нам, да и говорит. — Ну, куда вы куры-то? Утопитесь, да заплутаетесь еще, оставайтесь ночевать. Нет, — Нет-нет, — говорим, — батюшка домой приказал нам идти. — Ну так поужинайте, ступайте, я вас накормлю, чай голодный, у старика ведь и поесть-то нечего. Что у него за пища? — говорит монах. Нет, — Нет-нет, — батюшка отвечаем мы, благодарим и сыты, и пища была прекрасная. Так мы и шли, да за Балыковым половина пути на дороге, подложа мешки с картошкой под головы, еще заснулись часок. Пришли домой. Явилась я Ксения Михайловне-то, отдаю ей мешок, да как батюшка-то приказал и говорю. — Как, говорит, это, стало быть, он тебя ко мне вернул, батюшка-то? — спросила Ксения Михайловна. «Нет, — Нет-нет, не верю. Позови-ка сестру Мариюшка-то. Я еще вас посылаю. Вступайте обратно к нему. Благословите, — говорю, матушка. Позвала сестру. Ксения Михайловна поговорила с ней, и мы пошли. Приходим, а у батюшки-то народу, видимо-невидимо, туча тучей стоит. А сам-то он, и видим, сидит на обрубочке-то с каким-то искупечеством. А тот из себя белый, разбелый такой. А батюшка-то в руках держит веточку, да его веточкой-то этой все обмахивает. А у самого-то, у кормильца, точно гвозди на всем личике-то, источники крови бегут. Вот проводил он купца-то, да вдруг и исчез. Народ видит, нет его, да и разошелся. А мы-то ждали-ждали до самой вечерней, все места обошли. А все его нет. Тут уже слышим, как он стукнул топориком-то в келье. Входим. А он и лежит-то, батюшка-то, весь, как есть, кругом обложен большущими камнями. Больно меня комары-то одолели, матушка. Уж так одолели. А я думал-думал, куда бы мне деться от них. Да вот в погреб-то за камни скрылся матушка. Ну, акулинушка, откинь-ка их, матушка, сказал батюшка Серафим. Благословите, батюшка, — отвечаю, — и так это легонько я их, не надивлюсь, а камни-то большущие и прибольшущие. А это у него в сенках, и как там очутились вдруг эти большущие камни, Господь знает. «Посторонитесь, посторонитесь, матушки, — вдруг заговорил батюшка, — ко мне много господ идут. А вовсе никого нет и не видно». Но ведь ему-то издали все было виднехонько, потому что чуть-чуть прошло времечко, минут несколько. Да и впрямь много господ-то идет. Мы отошли к стороне и слышим. Вот это, батюшка, моя дочь, говорит одна, а это мой сын, говорит другой. Благословите ему взять ее дочь-то за себя. — Нет, нет, — отвечает батюшка. Он должен за себя взять ту, что осталось там, а она выйдет за того, что возле вас вот тут живет. И все это батюшка по названиям-то назвал, уж не запомню я местов-то. И как это он все знал вперед и про всех? Истинно диво, да и только. Вот отпустил их и говорит нам. Что пришла? Что надо-то, Акулинушка? ксения это не берет? Ну, ничего, возьмет. Сходи-ка, Марьюшка, почерпни-ка, да принесите мне водицы из источника-то. Сестра принесла, а он сердешный нас этой водой-то из своих уст спрыснул, да и говорит. Видишь, Марюшка, акулинушка-то нам нужна будет, ее начало земля, землю пахать будет. Батюшка, говорит сестра, да у нас ведь и без того дьячок Ефим уже пашет. А батюшка-то глупенькая-глупенькая говорит. Да это что у вас за земля? У вас разве столько земли-то будет? Да все своя земля-то, матушка. Этой земли начало Акулинушка, а конец казакам. После нее казаки будут. Действительно, первые хлеба засевала и пахала Акулина Ивановна, а с 1855 года Пашня идет валами, которыми и правят сестры казачки. Стали меня сестры просить у батюшки к себе, в хлебную. Батюшка-то и задумался. Потом поднял голову-то. Что ж, ненадолго ведь говорит. Возьми ее до успения-то. Мы думали, что это об успенивом дне говорит. Да уж больно будто коротко, до успения-то дня. А сестра-то у меня и умерла через три года. Вот он о каком успении-то толковал. Мы уж после вспомнили. Следом почти за ее смертью-то батюшка меня позвал и говорит. Ну, теперь пора межевать. Матушка приедет межевой, приведут ему девять девушек и поставят ширинушкой. А тебя, матушка, как зовут? Вдруг спросил он меня. Я удивилась, да и говорю, а Кулиной. А по батюшке-то? Ивановной, говорю, батюшка. А Акулину Ивановну подцепь. Так-так, матушка. Прихожу домой-то, а вечером и приходит Михаил-то Васильевич, покойник, Ксении-то Михайловне, и говорит. Межевой здесь, землю смежевать надо. Давай, девушек, да мне Акулину Ивановну подай. Вот на завтра-то и выслали нас девять девушек к батюшке Василию. Вот и пошли мы-то девять, да их трое. Михаил-то Васильевич, батюшка Василий, да межевой-то. Пришли. — Ну, сестры, читайте достойно и батюшки правильце, — говорит батюшка Василий. Прочли. Ну, теперь начинать. Поставили нас и вправду ширинушкой. И что же, диковинное это дело право. Прямо подходит ко мне межевой. — Тебя как зовут? — спрашивает. — Акулина Ивановна и батюшка. — Сестра Акулина Ивановна, — говорит он, — Подцепь! Так и вспомнились мне батюшкины-то слова, как он мне накануне говорил-то. Ну и взяла я цепь-то, и три недели целых мы промежевали. А я прихожу к нему, к батюшке Серафиму, рассказывает старица Агафия Григорьевна. Да и думаю, смущенная духом, что по кончине не будет уже никому и никакой награды. Батюшка был в своей келии, в сеночках, положил головку на грешное плечо мое и сказал, — Не унывай, не унывай, матушка, мы в царстве-то небесном будем с тобою ликовать. И всплеснул он ручками, и лицо его как свет просветилось, и до трех раз повторял он Все эти же сладостные слова. Не унывай, не унывай, мы с тобой в Царстве Небесном будем ликовать. И прибавил. Матушка, чтоб умная молитва навсегда бы при тебе была. А я грешница изнемогала в молодушии. Не слушай, говорит матушка, куда тебя мысли-то посылают. А молись так, матушка, помяни меня, Господи, когда приидешего во царствие твое и сначала до конца овсипетая мати потом помяни господи отца нашего и иеромаха серафима и свое это имя помяни. вот матушка мои грехи простит господь и твои так и спасемся ирина семеновна посадила картофель у батюшки Но когда он приказал его уже вырыть, то она заставила сестер работать, а сама ушла в Дивеево. На горядах снаружи вовсе не было травы от картофеля, а когда стали рыть в земле, то нашли новый картофель с голубиное яйцо. Ирина Семеновна, возвратясь из Дивеева, поразилась чудом и говорит сестрам, — Спрячем этот картофель и покормим батюшку. Наконец батюшка пришел из леса И Ирина Семеновна показала ему картофель. Батюшка сильно разбронил сестер. — Зачем вырыли? — Зачем вырыли? — восклицал он. Тогда сестры горько заплакали и долго просили прощения. Батюшка простил и сказал, улыбаясь. — Во, матушка, если этот картофель кто будет кушать, то и исцеление получит. Весь белый свет и зайди, такого картофеля не найдешь. В земле был и не истлел, и плод пустил. Старица-монахиня Ермиония в свою очередь рассказывает. «Пошли мы с крестной в Саровный Линдень, народу множество. Крестная моя Евдокия, которая удостоилась у батюшки присутствовать при явлении Божией Матери, В день Благовещения. После, ранней, пошли мы к батюшке Серафиму. Осенки полны господ. Он не отворил дверь и, заслонившись ручкой, стал смотреть и прямо звать нас. Марфа, Евдокия, подойдите ко мне. Нас сейчас же пропустили. Батюшка затворил за нами дверь и стал спрашивать, знаем ли мы молитвы. Знаем, говорим мы, Богородицу. Отчи и верую. Заставил за собою читать, потом и говорит крестный. Евдокиюшка, да она ведь прямо в монастырь готова, все знает. Я говорю, батюшка, меня отец не пускает. Да что ему за дорога? Ему нет дороги, если Матерь Божия избирает, говорит батюшка. Ну и пошли мы в монастырь, и родные уговаривали, да мы не послушали. Сойдемся в монастыре. Да толкуем. Все хорошо и не скучно нам, да только голодно. Места нет. Вот батюшка и провидел и приказал нам на Рождество Христова, чтобы пришли. Ну и пришли мы. Он нас накормил сухариками и сухарей на дорогу насыпал по узелку. Это вам на дорогу, а теперь не ешьте. А придете домой, так все, что в мире не есть, кушайте. Бог благословит. — сказал батюшка. — Ну, мы и рады. Пришли домой, не знают, чем нас подчивать, но мы и говорим, что все батюшка благословил есть, ну и стали есть-то. Только кусочек мяса я съела, меня и начало рвать. Так-то рвало, что уже после я не могла и духа-то просто его слышать. А то стали мы скучать, и он присылает нам что-то мягкое и душистое. Вроде теста. И как мы поели, так у нас тоска и пропала. И все сердце точно загорелось в нас. Родитель мой работал по просьбе батюшки в Дивееве. Батюшка говаривал ему. — Поработай на сироточек-то на моих теперь. Тебе денег-то не нужно, а придет время, все тебе разом заплачу. Родительница моя была больна полтора года. Лечили ее, но ничто не помогало. Когда привезли ее к батюшке Серафиму, он дал ей пить водички до сухариков, она сразу и исцелилась. Некоторых же отец Серафим по своей прозорливости с малолетства предназначал и в духе сего предназначения руководствовал к поступлению в Дивеевскую обитель. Из числа таких была сестра Анастасия Протасова. В первый раз была я рассказывала она впоследствии, у старца Серафима еще малолетний, вместе с моими родителями и с начальницей девеевской общины Ксенией Михайловной. Мать моя давно уже желала видеть отца Серафима, и мы все шли к нему с полной верою. Когда подошли к его келье, народа еще не было, и сотворили по обыкновению молитву Иисусову. Батюшка тотчас сотворил нам дверь. Он одет был в белый балахончик, и лицо его казалось необыкновенно светлым. Он сказал нам Пожалуйте сюда, и велел приложиться к образу Божьей Матери, стоявшему на столе. Потом мы все поклонились ему в ноги, и он, благословив нас и дав приложиться к распятию, которое висело на груди его, сказал нам Господь же, и же везде сый, и вся исполняя. Вас милостью своею не оставит. Пророк сказал, не видях праведника оставлено, ниже семени его просяща хлеба. После того дал нам сам по частице антидора с церковным вином и положил матушке в платок несколько сухариков. Наконец еще раз благословил и сказал, грядите с миром. Во второй раз я была у него семи лет отроду, с матерью, И Дивеевской Ириной Прокопьевной. Он также благословил нас всех и приказал приложиться к образу Божией Матери. А как я не могла достать образа, стоявшего на столе, то он сам поднял меня и дал приложиться к Царице Небесной, а затем взял мою руку, вложил ее в руку Ирины Прокопьевны и начал матери моей говорить о пророке Самуиле и другие притчи, и спросил ее, понимаете ли вы, матушка? Она отвечала, «Не могу, батюшка, понять». Тогда он благословил нас всех и отпустил домой. Мать моя, возвратясь в квартиру, подумала, что это все клонится к близкой моей смерти, и проплакала всю ночь. Поутру же она опять отправилась со мной к отцу Серафиму, не решаясь уехать, не простившись с ним. Едва только он отворил нам дверь, и мы поклонились ему, как еще не благословляя нас, Положил на уста матери моей свою ручку и сказал, «Не к тому, не к тому, матушка, не унывай», и тут же дал ей приложиться к кресту, бывшему на нем. После того мать моя совершенно успокоилась. Когда же мне наступил двенадцатый год, и мы пришли опять к отцу Серафиму, он спросил мать мою, указывая на меня, «Много ли ей лет?» Та отвечала, «Двенадцатый год, батюшка. Тогда он сказал ей, — пора нам, матушка, обручить ее жениху. Мать возразила на это, что она еще молода, а Серафим отвечал ей, — ты, матушка, поищи вдову и поклонись ей, чтобы она взяла ее за сына. Она ее и возьмет. Маменька улыбнулась и подумала, что он действительно прямо говорит ей про будущего моего жениха. А он продолжал. По двунадесятым-то праздником шея ей матушка обновки, белое платьеца и красненькие башмачки. А в полуночный-то час вставай сама молиться, и мужа-то возбуждай, а ее не возбуждай. Когда она возмужает и укрепится силу и духом, тогда будет и сама мужественно к подвигу. И с тех пор всегда, когда мы не приходили к нему, он все поминал о вдове. Когда же исполнилось мне 16 лет от роду, тогда он прямо сказал родителям моим обо мне, что ей дорога в Дивеево, в мою обитель, к сиротам. И два года сряду после того посылал за мной из обители сестру Анну Петровну, и каждый раз, как мы бывали у него, что случалось раза три в год, он все говорил мне, «Успение тебя ждет, и тебе нет дороги, матушка, жить у родителей». Тебя, Божья Матерь, семи лет избрала, а они держат тебя у себя. Это говорил он о родителях моих. Отца моего также просил, чтобы мы непременно поставили себе келью на каменном фундаменте и чтобы нам жить в ней только четырем человеком, не более. — А крышу-то, — говорил он, обращаясь ко мне, — ты сама, матушка, накрой и крепко приколоти гвоздями. Раз я сказала ему, что мне жалко расстаться с сестрой, а он отвечал, так мы ее возьмем сюда. Тогда я начала жалеть родителей, что им без нас обеих еще больше будет печали. И вот, когда я была у него в другой раз, он, между прочим, сказал, а про сестру-то что мы говорили? Мне мнится, лучше оставим ее покуда у родителей, пусть поживет в утешении их и, подавая мне просфору для передачи, ей прибавил. — Скажи ей, матушка, что это тебе прислал, убогий Серафим. С тех пор мы не так уже стали жалеть друг друга, как это бывало прежде. Когда же принесли к нему трехлетнего брата моего Ивана, он взял его из рук няньки и, подавая мне, спросил. — У вас есть сад? Я отвечала ему, есть. Тогда он сказал... Ты, матушка, носи его по саду и говори все. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Он возмужает, и будет сокровище наше вожделенное, а корми ты его сама из своих рук. Однажды, когда я была у него в пустынке, он послал меня к источнику с тем, чтобы я напилась и умылась из него, говоря, что этот источник исцеляет болезни. Потом показывая на окрестную землю, в ту сторону, где Дивеева, сказал. Это место выбрала вам сама Царица Небесная, и никто не может отнять его у вас. Вот я вам сделаю шалашек, а вы будете ходить около него, до да сена убирать, да тут и отдыхать. И хлеба-то, и хлеба-то, и картофеля-то будет у вас много, и церкви-то свои будут. И устав-то церковный будет так, как и в Сорове, как передали его вам святые отцы. Царица Небесная вам во всем поможет, и я, убогий Серафим, всегда за вас колени преклоняю и за родителей, и сродников ваших. Наконец, когда он стал решительно просить мать мою, чтобы скорее поставили мне келью и отпустили меня в Дивеево, мать заплакала и сказала... Теперь мы ее отпустим, батюшка, с надеждою на вас. А если у вас не будет, то, может быть, они все разойдутся. На это он отвечал ей: Нет, матушка. И до меня были Отец Пахомий и отец Исая, которые пеклись о них. Теперь я, убоги, пекусь, а после меня Царица Небесная о них попечется. Посылая меня в обитель, Он рассказал мне, между прочим, житие преподобной Макрины и прибавил. Вот, матушка, она сама пошла в монастырь и брата своего Василия увещевала. Он был столб церкви. А когда был в учении и возгордился против сестры Макрины, она своим целомудрием привела его в смирение. Было бы несправедливо и исторически неверно, если бы мы промолчали о гонениях, которые претерпевал отец Серафим за заботы о его девеевских сиротах. Законы земли не могли измениться там, где жил такой великий и святой старец. Наоборот, враг человечества всегда возбуждает вражду окружающих против праведника с наибольшей силой. «И всякий человек, живущий, терпи на земле!» — восклицала старица Ксения Кузьминишна, начиная свой рассказ о страданиях батюшки Серафима. Уж на что был свят батюшка-то Серафим, угодник Божий? И на него гонения были. Раз пришло нас семь сестер к батюшке, работали у него целый день, устали и остались ночевать в пустыньке часу это в десятом... Увидала наша старшая из окна, Что идут по дороге с тремя фонарями И прямо к нам. Догадались мы, что это казначей Исая, И поскорее навстречу ему. Отперли мы дверь Взошли они, не бронили, ничего, Оглядели только на зорко И молча чего-то все искали. И приказали нам тут же одеться скорее И немедленно идти прочь. Мы пошли прямо на маслиху, Да ночь была темная, забоялись мы, на гостиницу и вернулись. Хозяином тогда был Иван Александрович, впоследствии затворник. Увидав нас такими напуганными да смущенными, приветил он нас ласкою, принес поскорее нам рыбы, накормил и уложил спать. Как в два часа ударили к утренне, наша старшая и пошла к батюшке в келью, все ему и рассказала. Батюшка все хорошо знал и виду даже не подал, а еще как будто на нас же оскорбился. Это говорит от того, что дурно вы себя держите, и тут же отослал нас в обитель. И вот так-то, как не покрывал их батюшка, а знали все, что много-много претерпевал он от всех за то, что нас привечал. Великая старица высокой жизни Евдокия Ефремовна, монахиня Евпраксия, Так говорила о гонениях, которые претерпевал отец Серафим. То всем уже известно, как не любили соровцы за нас батюшку отца Серафима. Даже гнали и преследовали его за нас постоянно, много-много делая ему огорчения и скорби. А он, родной наш, все переносил благодушно, даже смеялся и часто сам, зная это, шутил над нами. Прихожу я к батюшке-то, а он всем ведь при жизни-то своей сам питал снабжал нас всегда с отеческой заботой, спрашивая, есть ли все, не надо ли чего. Со мной бывало, да вот, с Ксенией Васильевной и посылал больше меду, холста, елею, свечей, ладану и вина красного для службы. Так-то и тут пришла я, наложил он мне по обыкновению большую сумму ношу, так что на силу сам ее с гробика-то поднял. Инда крякнул и говорит. — Вот, неси, матушка, и прямо иди, во святые ворота, никого не бойся. Что это, думаю, батюшка-то всегда бывало, сам посылает меня мимо конного двора задними воротами, а тут вдруг прямо на терпение, да наскольбь-то святыми воротами посылает. А в ту пору в саровита Стояли солдаты, и всегда у ворот на часах были. Саровские Гумины казначей, с братьями больно скорбели на батюшку, что все дает динам, посылает, и приказали солдатам-то всегда караулить да ловить нас, особенно же меня им указали. А слушаться батюшку я не смела, и пошла сама не своя, так и тряслась вся, потому что не знала, чего мне так много наложил батюшка. Только подошла я это к воротам, читаю молитву. солдат это двое сейчас тут же меня за Шиворот и арестовали. Иди, говорят, к игумену. Я и молю-то их, и дрожу вся. Не тут-то было. Иди, говорят, да и только. Притащили меня к игумену в сенке. Звали его Нифантом. Он был строгий, батюшку Серафима не любил, а нас еще пуще. Приказал он мне так сурово развязать суму. Я развязываю, а руки-то у меня трясутся, так ходуном и ходят. А он глядит. Развязала, вынимаю все. А там старые лапки корочки сломанные, от трубки до да камни разные. И все-то крепко так упихано. «Ах, Серафим, Серафим!» — воскликнул Нифон. «Гляди-ка, вот ведь какой! Сам мучается». Да и девеевских то мучает, и отпустил меня. Так вот и в другой раз пришла я к батюшке, а он мне сумочку дает же. Ступай, — говорит, — прямо к святым воротам. Пошла, остановили же меня и опять взяли да повели к игумену. Развязали суму, а в ней песок до да камни. Игумен ахал, ахал да отпустил меня. Прихожу, рассказала я батюшке, а он и говорит мне. Ну, матушка, уж теперь в последний раз ходи и не бойся, уж больше трогать вас не будут. И воистину, бывало, идешь, в святых воротах только спросят, чего несешь? Не знаю, кормилец ответишь им, батюшка послал, тут же пропустят. Старица Дивеевской обители Матрона Плещеева рассказывала о следующем чудесном обстоятельстве. Поступивши в Дивеевскую общину, я проходила по благословению отца Серафима послушание в том, что приготовляла сестрам пищу. Однажды по слабости здоровья и вражескому искушению я пришла в такое смущение и уныние, что решила совершенно уйти из обители тихим образом, без благословения. До такой степени трудным и невыносимым показалось мне это послушание. Без сомнения, Отец Серафим провидел мое искушение, потому что вдруг прислал мне сказать, чтобы я пришла к нему. Исполняя его приказание, я отправилась к нему на третий день Петрова дня по окончании трапезы и всю дорогу проплакала. Пришедши к Саровской его келии, я сотворила по обычаю молитву, а старец, сказав «Аминь», Встретил меня, как отец, чадолюбивый, и, взяв за обе руки, ввел в келью. Потом сказал, — Вот радость моя, я тебя ожидал целый день. Я отвечала ему со слезами, — Батюшка, тебе известно, какое мое послушание. Раньше нельзя было, только что я покормила сестер, как в ту же минуту и отправилась к тебе, и всю дорогу проплакала. Тогда отец Серафим утер мои слезы своим платком, говоря, Матушка, слезы твои недаром капают на пол. И потом, подведя к образу царицы небесной умиление сказал, Приложись, Матушка, царица небесная утешит тебя. Я приложилась к образу и почувствовала такую радость на душе, что совершенно оживотворилась. После того отец Серафим сказал, «Ну, матушка, теперь ты пойди на гостиную, а завтра приди в дальнюю пустынку». Но я возразила ему, «Батюшка, я боюсь идти одна в дальнюю-то пустынку». Отец же Серафим на это сказал, «Ты, матушка, иди до пустынки, а сама все на голос читай, Господи помилуй». И сам пропел при этом несколько раз «Господи помилуй». «А к утренне-то не ходи, но как встанешь...» то положи пятьдесят поклонов и поди. Я так и сделала, как благословил отец Серафим. Вставши положила пятьдесят поклонов и пошла. И во всю дорогу на голос говорила «Господи, помилуй!» От этого я не только не ощущала никакого страха, но еще чувствовала в сердце величайшую радость по молитвам отца Серафима. Подходя к дальней пустынке, Вдруг увидела, что отец Серафим сидит близ своей келии на колоде, и подле него стоит ужасной величины медведь. Я так и обмерла от страха и закричала во весь голос «Батюшка, смерть моя!» и упала. Отец Серафим, услышав мой голос, ударил медведя и махнул ему рукой. Тогда медведь, как разумный, тотчас пошел в ту сторону, куда махнул ему отец Серафим. В густоту леса. Я же, видя все это, трепетала от ужаса. И даже когда подошел ко мне отец Серафим со словами «Не ужасайся и не пугайся», я продолжала по-прежнему кричать «Ой, смерть моя!» На это старец отвечал мне. «Нет, матушка, это не смерть. Смерть от тебя далеко, а это радость». И затем он повел меня к той же самой колоде, на которой сидел прежде, и на которую, помолившись, посадил меня, и сам сел. Не успели мы сесть, как вдруг тот же самый медведь вышел из густоты леса и, подойдя к отцу Серафиму, лег у ног его. Я же, находясь вблизи такого страшного зверя, сначала была в величайшем ужасе и трепете, но потом, видя, что отец Серафим обращается с ним без всякого страха, как с кроткой овечкой, и даже кормит его из своих рук хлебом, который принес с собою в сумке, я начала мало-помалу оживотворяться верою. Особенно чудным показалось мне тогда лицо великого отца моего. Оно было светло, как у ангела, и радостно. Наконец, когда я совершенно успокоилась, а старец кормил почти весь хлеб, он подал мне остальной кусок и велел самой покормить медведя. Но я отвечала. Боюсь, батюшка, он и руку мне отъест. Отец Серафим, посмотрев на меня, улыбнулся и сказал. Нет, матушка, веруй, что не отъест твоей руки. Тогда я взяла поданный мне хлеб и скормила его весь с таким утешением, что желала бы еще кормить его, ибо зверь был кроток и ко мне грешный за молитву отца Серафима. Видя меня спокойный, отец Серафим сказал мне. Помнишь ли, матушка, у преподобного Герасима на Иордане лев служил, а у богому Серафиму медведь служит? Вот и звери нас слушает. А ты, матушка, унываешь? О чем нам унывать? Вот если бы я взял с собой ножницы, то я стриг бы его. Тогда я в простоте сказала, батюшка, что если этого медведя увидят сестры, они умрут от страха? А он отвечал, нет, матушка. — Сестры его не увидят. — А если кто-нибудь заколет его, — спросила я, — мне жаль его. Старец отвечал. — Нет, и не заколют. Кроме тебя никто его не увидит. Я еще думала, как рассказать мне сестрам об этом страшном чуде, а отец Серафим на мои мысли отвечал. — Нет, матушка, прежде одиннадцати лет после моей смерти никому не поведай этого. А тогда воля Божия откроет, кому сказать. Впоследствии старица Матрона пришла по какой-то необходимости в Келью, где занимался живописью по благословению отца Серафима, крестьянин Ефим Васильев, известный по своей вере и любви к старцу, и увидев, что он нарисовал отца Серафима, вдруг сказала ему, тут бы по всему прилично написать отца -то Серафима с медведем. Ефим Васильев спросил ее, а чего она так думает? И она рассказала ему первому об этом дивном событии. Тогда исполнилось ровно одиннадцать лет, заповеданных старцем. Хотя и многие посторонние видали также отца Серафима с медведем, но за неизвестностью этих лиц невозможно передать их свидетельств, кроме одного, переданного царовским иноком Петром. Глава 11. Все, что касается построения и освящения церквей Дивеевской обители во имя Рождества Христова и Рождества Богоматери, нам известно из записок духовника обители Протеерея отца Василия Садовского и отчасти из рассказов, записанных за старцами того времени. «Зиждителем церкви, — пишет отец Василий, — с благословения батюшки Серафима, Был Михаил Васильевич Мантуров, муж богобоязненный и боголюбивый, весь горевший к царице небесной любовью. Исцелив его от смертельной болезни, вот благодарение за то Богу, приказал ему батюшка, взяв на себя самопроизвольную нищету, продать все имение свое и на полученные за то деньги выстроить церковь для мельнично-девической общины. Тут же и занялся этим делом Михаил Васильевич. А так как в то время еще и места на заготовление всего для того нужного в Дивееве не было, то и кирпичи и все припасы для постройки церкви привозились и складывались в моем доме. Летом 1829 года церковь во имя Рождества Христова должна была окончиться постройкой, так как закладка состоялась по благословению Преосвященного Афанасия, епископа Нижегородского, 1828 году. Храм этот строился в связи с колокольней Казанской церкви западной стороны и предполагался сперва одноэтажный на высоком фундаменте. В посту 1829 году наконец пришло официальное распоряжение Баташевской конторы о жертве трех десятин земли по просьбе батюшки Серафима и обещанию генеральши Постниковой Дивеевской обители. Отец Василий свидетельствует, что отец Серафим был в таком восхищении и в такой радости, что и сказать нельзя. Михаилу Васильевичу Мантурову, бывшему тогда в Сарове, он дал кадочку меда и приказал, чтобы все сестры собрались, и когда обойдут эту землю, то скушали бы мед с мягким хлебом. Когда же начнут обходить эту землю? то ввиду глубокого снега запастись камешками и класть их между колышками, расставляемыми землемером. Отец Серафим говорил, что когда растает снег, колышки упадут, и некоторые затеряются или на другое место вода снесет, а камешки останутся на своем месте. Приказание его было, разумеется, исполнено в точности. На торжестве присутствовали начальница церковно-казанской обители Ксения Михайловна, Михаил Васильевич Мантуров, отец Василий и саровский послушник Иоанн Тихонов. В 14 главе летописи мы ознакомимся с послушником Иоанном Тихоновым, выдававшим себя впоследствии за келейника и ученика батюшки Серафима, который никогда не имел ни килейников, ни учеников но пока приведем подлинные слова отца Василия о нем. Царовский послушник Иоанн Тихонов, когда узнал о сем торжестве, попросил Михаила Васильевича Мантурова, дабы он попросил отца игумена Нифонта, об увольнении его в Дивеево, ибо у него в общине премельница была двоюродная сестра, как бы для свидания с ней, а не то, чтобы совместно на торжество отвода земли, как-то неправильно им печатается. После этого отец Серафим приказал сестре обители Елене Васильевне Мантуровой от имени его и девеевской общины написать письмо генеральше Постниковой и поблагодарить. «Батюшка послал я от себя в благословение Сухариков». Весной отец Серафим велел опахать эту землю Сахою по одной борозде три раза, причем должны были присутствовать Михаил Васильевич Мантуров, отец Василий и старшие сестры. Землю опахивали по положенным помеже камешкам, так как многие колышки действительно затерялись или оказались на других местах. Когда же земля высохла совершенно, то отец Серафим приказал обрыть ее канавкой в триоршины глубины и вынимаемую землю бросать вовнутрь обители, чтобы образовался вал также в три аршина Для укрепления вала он велел на нем насадить крыжовник. — Когда так сделаете, — говорил батюшка, — никто через канавку эту не перескочит. Далее отец Василий Садовский говорит в своих записках. — Много чудного, — говорил батюшка Серафим, — об этой канавке. Так что канавка эта — стопочки Божией Матери. Тут ее обошла сама Царица Небесная. Эта канавка до небес высока. Землю эту взяла в удел сама госпожа Пречистая Богородица. Тут у меня батюшка и Афон, и Киев, и Иерусалим. А как Антихрист придет, везде пройдет, а канавки этой не перескочит. Рыли сестры эту канавку до самой кончины батюшкиной, к концу его жизни. По приказанию его, и зимою рыть не переставали. Огонь брызгал от земли, когда топорами ее рубили, но батюшка Серафим переставать не велел. Когда дело не шло на лад, то приказал хоть на один аршин или хотя бы на пол аршина рыть, только бы почин сделали, а там после даруют. Первые старшие мельничные обители Прасковья Степановна свидетельствуют. — Что много чудного про эту канавку, — говорил батюшка Серафим. — Вот, матушка, — говорил он мне, — знаете, что место это сама Царица Небесная избрала для прославления имени своего. Она всегда, вовеки будет вам стена и защита, и Антихрист не сможет перейти ее. Старица Анна Алексеевна, одна из первых двенадцати сестер, рассказывает. Шесть лет жилая на мельнице, куда нас семерых избрал батюшка Серафим, где и поместил жить нас. Тут была я самовидицею следующего чуда. Самое это место, где теперь канавка, ровное и хорошее было место. И на нем-то и приказывал батюшка вырыть канавку, дабы незабвенно была во веки веков для всех тропа, кою прошла Матерь Божия Царица Небесная, в удел свой взяв Дивеева. Слушать-то, сестры все это слушали, да все и откладывали исполнить приказания батюшкина, и не зарывали канавку. Раз одна из нас, очередная по имени Мария, родная сестра покойной Акулины Ивановны Малышевой, ночью, убираясь, вышла зачем-то из келии и видит, батюшка Серафим в белом своем балахончике, сам начал копать канавку. В испуге, а вместе и радости, не помня себя, вбегает она в келью и всем нам это сказывает. Все мы, кто в чем только был, в неописанной радости бросились на то место и, увидав батюшку, прямо упали ему в ноги, но, поднявшись, не нашли уже его, лишь лопата и матышка лежат перед нами на вскопанной земле. Соршин была она уже на том самом месте вырота. Поэтому то самому и называется это началом канавки, так как сам батюшка, видя нерадение и небрежение наше к исполнению заповеди его, начал и закопал ее. Тут уже все приложили старания, и так как очень торопил этим делом батюшка, то даже и лютой зимой, рубя землю топорами, всю своими руками, как приказывал он, выкопали сестры эту святую, заповедную нам канавку. И лишь только окончили, скончался тут же и родимый наш батюшка. Точно будто только и ждал он этого. Была я у батюшки, рассказывает Екатерина Егоровна, монахиня Евдокия, одна из двенадцати первых сестер. И, поработав, ночевала в пустынке, не пустил он меня, а на утро-то чуть света посылает. Гряди. — Гряди, — говорит матушка, — скажи девушкам, пусть сегодня начинают канавку рыть. Я был там и сам начал ее. Иду дорогой, да думаю, как же это батюшка-то говорит, что был? Должно быть, ночью ходил. Прихожу, и рассказать-то еще не успела, а сестры встречают меня, рассказывают друг дружке, как на заре видели батюшку-то. Как, обрадовавшись, бросились было к нему, а он и пропал, вдруг стал невидим. А я-то свое рассказываю им. Мы с канавкой-то все медлили, а тут уже, дивясь все такому чуду, уразумели, что сам батюшка назначил этот день, потому сам и начал. И уже не откладывая более, тут же принялись все рыть заповедную канавку. Старица Прасковья Ивановна, монахиня Серафима, подтверждает Вышеприведенный рассказ. В числе семи переведенных из старой обители матушки Александры, что при Казанской церкви, на мельницу сестер, повествует Старица, была батюшкой Серафимом переведена и я грешная. Жили мы все в маленькой примельнице, батюшкой же построенной келики. Рано утром, очередная, оставшаяся приготовлять пищу, Сестра Мария Ивановна Малышева пошла в погреб, и, увидав позади нашей кели стоявшую горевшую свечу, с испугом разбудила она нас спящих. Мы скоро вышли и пошли вместе к тому месту, где огонь виделся. Подходим ближе, да к величайшей радости нашей и видим батюшку Серафима. Стоит он у горящей свечи с лопаточкой в руках и взмотыживает землю. Вне себя от восторга, думая, что пришел сам батюшка навестить нас, мы с криком все ему бросились в ноги, чтобы принять благословение. Но, поднявшись, к удивлению нашему батюшка стал невидим, и только вскопанная земля подтвердила нам его видение. Это было в тот самый день, в который благословил он нам начать рыть канавку перед самым днем праздника Святой Троицы, и сам таким образом осветил почин этого дела. О канавке говорил мне батюшка, говорит сестроксения Васильевна, монахине Капиталина, да и всем говаривал, что потому она так вырота, что это та самая тропа, где прошла Царица Небесная, взяв в удел себе обитель. Тут стопочки Царицы Небесной прошли. Стопочки Царицы Небесной, матушка. Так бывало и задрожит весь, как это говорит-то. Она, Матерь-то Божия, все это место обошла, Матушка. Вы землю-то, когда роете, не кидайте, так и никому не давайте, а к себе же в обитель в канавку-то и складывайте. И скажу тебе, Матушка, кто канавку с молитвой пройдет, да полтораста Богородец прочтет, тому все тут, и Афон, и Иерусалим, и Киев. В другом месте старица Прасковья Ивановна повествует. А у вас канавку вырыть надо, раз так-то заботливо, говорит мне батюшка Серафим. Три аршина, чтобы было глубины, и три аршина ширины, и три же аршина вышины. Ворота и не перелезут. На что, говорю, батюшка, нам ограда бы лучше? Глупая, глупая, говорит. На что канавку? когда век то кончится сначала станет антихрист с храмов кресты снимать до да монастыри разорять и все монастыри разорит а к вашему то подойдет подойдет а канавка то и станет от земли до неба ему и нельзя к вам зайти то нигде не допустит канавка так прочее уйдет старица дом на Фоминишна, монахиня дорофея Говорит, что еще мирскую она была на Пасху в Сарове у батюшки. Благословив ее, он послал жить к своим девеевским девушкам на мельницу, говоря, «Во, матушка, скажу я тебе, какая будет у нас там радость. Земля будет у нас своя, и канавку оброем мы кругом обители, а когда мы ее оброем, будут к нам приезжать посетители, глинку-то с нее брать будут у вас на исцеление» и будет нам она вместо золота. Потому радость-то такая, что эту самую землю-то, матушка, ведь сама Царица Небесная избрала и нам исходатайствовала. В обитель мою много отослал я разных семян моим девушкам, также и много цветов. Посеют они их, и будут питать те семена, а цветы утешать, и не о чем унывать вам будет. Старица Феодосия Васильевна сообщила следующее. Страдая подучую болезнью, пришла я к батюшке Серафиму, он и говорит мне: Ступай, радость моя в Дивеево, рыть канавку. Эту канавку сама царица небесная своим поиском измерила. Так что, когда и Антихриста придет, то канавка эта не допустит его туда. Батюшка, говорю я ему, я ведь больна! Вот так-то и так-то. Выслушав, взял он меня за плечи и, нагнув главу мою, прочитал молитву. Тут же, почувствовав себя совершенно здоровой, я поступила в обитель, и болезнь не возвращалась ко мне уже более никогда. Евдокия Ефремова, монахиня Евпроксия, подтверждает рассказ о том, как отец Серафим сам ночью начал рыть канав. Елена Васильевна Мантурова, несмотря на то, что считалась начальницей мельничной обители, трудилась наравне с прочими и рыла канавку. Отец Серафим говорил приходящим к нему сестрам, указывая на старание и труды ее. — Вот, матушка, начальница-то, госпожа-то ваша, как трудится! А вы, радости мои, поставьте ей шалашек, палатку из холста, чтоб отдохнула в ней госпожа-то ваша от трудов. Михаил Васильевич Мантуров, строя для обителей рождественский храм, никогда ничего без благословения батюшки отца Серафима не делал. Так однажды нужно ему было о чем-то спросить отца Серафима, и он, собравшись в Саров, зашел за отцом Василием Садовским, чтобы позвать его идти вместе. Было это во время Петровского поста. Придя в Саров, пишет отец Василий, и узнав, что батюшка находится в ближней пустынке, что близ его источника, мы отправились сейчас же туда. Он нас встретил у самого источника, и Михаил Васильевич, приняв благословение, спросил, о чем было нужно. шагах в шести от источника виднелась грядка не длинная, но широкая, в пол аршины вышины с зеленым луком. Батюшка и говорит, этот лук уже поспел, вырвите его. Мы оба начали рвать, но батюшка, видя, что мы рвем с осторожностью, дабы не запачкаться, так как земля была сыровата, зашел в середину и стал между нами на коленочке. Начал вырывать обеими ручками лук, приговаривая, «Вот как надо, батюшка». И так серединой грядки прополз до конца, вырывая лук обеими руками с обеих сторон и по краям, сколько его на грядке ни было потом заставил омыть луковки, находившиеся в земле у жолоба, из которого текла вода, и когда это было сделано, то, навязав нам обоим этого луку по немалой ноше, приказал отнести в Дивеевскую обитель сестрам на трапезу, прибавив, что и сами кушали сколько угодно, так как этот лук целебный. Что же? По приходе домой узнал от сестры Евдокии Трофимовны что на эту грядку прошлый день они с батюшкой кузовами носили мох лишь за несколько часов до нас, а поутру на ней увидали уже лук, и мы вырывали этот лук во время вечерней. Какого он был вкуса, об этом и сказать невозможно. Не теряя вкуса лука, и душист он, и сладок, и приятен необыкновенно. Чудный во всех отношениях лук и целебный, как оказалось это на жене моей, которую, вернувшись, нашел я крайне больной и, дав ей, кстати, принесенного лука, сказал «Батюшка говорит, что это целебный лук. на -ка, поешька". Как только она вкусила этого за одну ночь выросшего лекарства, так и стала здорова. Анна Михайловна Мантурова, жена Михаила Васильевича, сообщила много фактов из жизни отца Серафима и своего мужа. Между прочим, Она рассказывает, как батюшка научила ее читать по-славянски. «Почти каждый раз, — говорила она, — как я бывала у батюшки, он мне говаривал, — Матушка, читай жизнь преподобной Матроны и подражай ей». Батюшка, — бывала, — отвечи ей, — ведь я не умею читать по-славянски, а он все свое да свое, невнимая моим словам. «Читай, матушка, читай преподобную Матрону». И это до тех пор, — твердил мне батюшка, — пока я раздумаю себе, что надо же посмотреть-то хотя кое-как, что это за преподобная Матрона, что все толкует батюшка. Вот, достав книгу, я села читать. Диковиное дело. Я немка природой, по-русски-то плохо читаю, по-славянски же никогда не читала. Стала читать, да при том, как легко Точно ученая, сама собой, не иначе, как батюшкиными молитвами, потому что и теперь еще помню, что-нибудь бывало в каком-нибудь сокращении, и потом, не знаю почему, вдруг мне покажется, что это не так я читаю или выговариваю, а вот как надо, поправляюсь сама собой, скажу, и выйдет действительно так. Вот таким-то образом и выучил меня читать батюшка по-славянски» а без него я бы, может, и теперь еще не знала бы читать. Раз, рассказывал мне Михаил Васильевич, быв у батюшки Серафима, они долго беседовали с ним, и во время беседы-то этой Михаил Васильевич вдруг видит, что сперва одна лампадка перед образом у батюшки сама собою зажглась, а потом и другая, и обе светло сами собой затеплились. Михаил Васильевич не мог в себя прийти от удивления и даже несколько испугался, что прозрел в нем батюшка. Что ты видишь, батюшка, то не дивись тому и не бойся, то так должно быть, сказал отец Серафим. О дальнейшей судьбе Девеева батюшка отец Серафим говорил во время построения рождественского храма следующее Елене Васильевне, Михаилу Васильевичу и Ане Михайловне Мантуровым, протоиерею отцу Василию Садовскому и еще многим старцам. Еще не было и нет примеров, чтобы были женские лавры. «А у меня, у богового Серафима, будет в Дивееве лавра», сказал батюшка. «Лавра-то будет кругом». То есть за канавкой в обители матушки Александры, потому что, как она была вдова, то у ней могут жить в обители и вдовы, и жены, и девицы. И киновея будет только в канавке. И так как я, у боги Серафим, был девственник, то и в обители моей будут одни лишь девицы. Выстроится большой холодный собор, и будет и теплый. Это Казанская церковь и место все будет монастырское, прихожанам дадут другое место. А так Казанская церковь, как есть и Рождественская, как есть, останутся как бы в центре, а кругом нее еще много места захватят пределами другими, и из нее большой теплый собой выйдет, и большая это будет пристройка наподобие Иерусалимского храма. С левой стороны Рождественской церкви будет непременно предел во имя Михаила Архангела. Каменная ограда как есть, так и останется. Только Казанская церковь войдет в ограду, и стена продолжится вплоть до берега, где, пройдя немного берегом, пойдет к западу. И тут, как раз против дома Мишеньки, Михаила Васильевича Мантурова, выстроится колокольня, и будут под ней святые ворота. Кругом обоих соборов Будут каменные корпуса в следующем порядке. Батюшка даже набросал первоначальный план, который, сохраненный в подлиннике, вставлен в рамку и хранится у Игумени Марии. Этот план батюшка писал в своей келии на обрубке, что служило ему стулом. Писал с Михаилом Васильевичем Мантуровым, стоя на коленках. С юга... Против собора Святой Троицы, говорит старец, будет корпус треугольником. В этом корпусе одна из царского рода жить будет, батюшка. С севера собора Святой Троицы, напротив его, точно такой же треугольником корпус должен быть трапезой. Возле жилого треугольного корпуса, с юга же, корпус начальнический, правильным, продолговатым четырехугольником. Напротив его с севера точно таким же правильным продольным четырехугольником должен быть корпус клиросный. С юга, против Казанского собора, рядом с начальническим корпусом такой же продольный четырехугольный корпус просто жилой. С севера против Казанского собора и напротив жилого такой же точно продольный четырехугольный корпус и тоже просто жилой. Опять, с одной стороны, корпус правильным треугольником, которого половина будет окнами в ограду. Это будет жилая монастырская половина, а другая, отделенная стеной, окнами наружу, за ограду, будет служить гостиницей. С другой стороны, напротив, точно такой же треугольный корпус, разделенный надвое и для того же употребления. Вот так-то у нас все и устроится, батюшка. И лавра, и киновия у убогого Серафима в обители-то будет». Вернемся теперь к запискам про отца Василия Садовского о построении Рождественской Церкви. В 1829 году церковь эта была уже готова, пишет отец Василий, что поистине замечательно. Церковь во имя Рождества Христова освящалась в день преображения Господня. Так пожелал батюшка Серафим, которому представили мы все препятствия к выполнению этого желания, так как а. нет того положения, а потому и не знаем, неизвестно, как сочетать три службы двух двунадесятых праздников и обновление храма, б. что в церкви нет еще ни одного образа и входа еще даже не сделано. На все это батюшка только ответствовал. Если церковь не будет освящена в этот день, то так и останется неосвященную вплоть до будущего года и опять же до праздника преображения Господня, в которой должна она быть освящена, потому что Господу так угодно батюшке. А ты знаешь, что человеку невозможно, то Господу всегда и во всем. И приказал батюшка от его же имени ехать Михаилу Васильевичу в Нижний, прося там Благовещенского монастыря Архимандрита Иоакима приехать и непременно в этот день преображения Господня осветить храм. «Скажи ему, батюшка, моим именем, — говорит убогий Серафим, — что так Господу угодно, батюшка. Михаил Васильевич поехал, и что же? Как же то не чудо! Ведь знал дивный батюшка Серафим, кому и поручить столь затруднительное дело. Архимандрит Иоаким был первый, что называется, уставщик, а потому и нашел действительно возможным все исполнить по батюшкиному желанию, то есть совокупив все три службы вместе, осветить храм в положенный на то батюшкой день. И так как устава на такой случай не было, он сам написал и составил его на эти службы, дабы соединить стихиры двух двунадесятых праздников вместе – и с обновлением храма. Михаил Васильевич по благословению батюшки Серафима, выхлопотав разрешение у Нижегородского Преосвященного Афанасия, возвратился доложить батюшке. Приехал и отец архимандрит. А в храме-то нет ни иконостаса, ни даже входа. Как быть? Привезли уже наскоро два местных образа из села Лемети. Кое-как приделали вход в храм, по представленной лесенке, а батюшке Серафима желание и приказание было исполнено, храм осветили Рождеству Христову и в самый день преображения Господне. Таково было основание и сооружение Верхней Рождественской Церкви по благословению Нижегородского Преосвященного Епископа Афанасия и по опробованному плану строительного комитета в связи с колокольней Казанского храма. План этот находится в монастырском архиве. Но этим храмом еще не все чудеса батюшки Серафима кончились. Нет, вот что дальше было. Почти тут же только уехал отец архимандрит, потребовал батюшка Серафим к себе Михаила Васильевича Мантурова и говорит ему, худо мы, батюшка, с тобой сделали. Ведь мы храм-то во имя Рождества Спасителя выстроили, А во имя Богородицы церкви-то у нас с тобой и нет. А царица-то небесная батюшка прогневалась на меня, у убогого Серафима, и говорит, сына моего почтил, а меня позабыл. Так вот что и удумал я, батюшка, нельзя ли нам это исправить? Нельзя ли внизу-то нам с тобой под церковью еще церковь сделать? Уж и не знаю как. — отвечал совершенно озадаченный Михаил Васильевич. — К тому и места мало, да и ход туда под крыльцо, как лазейка. Разве подкопать землю? Во — Во-во, батюшка! — воскликнул радостно отец Серафим. — Как ты хорошо удумал! — Схлопачи-ка, батюшка, и будут у нас две церкви с тобой, и царица-то небесная не прогневается на нас — — Да вот, возьми-ка я тебе и меру приготовил. Батюшка Серафим подал ему нитку. — Если место как раз по ней выйдет, батюшка, то и можно будет устроить предел и царица небесной. Перетолковав вместе с батюшкой обо всем, уехал Михаил Васильевич. Мы с рабочими дивились только батюшке Серафиму, но, видя, что иначе нельзя ничего сделать, как подкопать землю под церковью, Михаил Васильевич приказал копать. Когда же был готов подкоп, и Михаил Васильевич стал по мерке данной батюшкой Серафимом вымерять подкоп, то он пришелся как раз в раз по этой мерке. Мантуров поехал о том доложить батюшке. Радостно, восхищение благодарил его старец и благословил строить эту новую церковь. Но так как свод потолка был очень полог и низок, то все увидали, что ему иначе нельзя держаться будет, как поставив четыре четырехугольных же здоровых каменных столба, которые своей массивностью весьма утеснят церковь, и без того маленькую, низенькую, почти что в земле вырутую. Михаил Васильевич поехал в Саров объяснить это батюшке Серафиму. А батюшка, как услыхал это, преисполнился весь радостью неизреченной и в духовном восторге воскликнул «Во-во, радость моя! Четыре столба, четверо мощей! Четыре столба, четверо мощей! Радость-то нам какая, батюшка! Четыре столба, ведь это значит, четверо мощей у нас тут почивать будут. И эта усыпальница мощей будет у нас, батюшка! Во радость-то нам какая, радость-то какая! И с неизъяснимой, неземной радостью и мне, грешному, и всем, кто лишь не приходил к нему, восклицал батюшка-угодник Божий. Четыре столба, четверо мощей. 21 августа 1829 года Дивеевская обитель лишилась чудной, святой жизни, от Марии Семеновны Милюковой. Мы говорили уже, что отец Серафим передавал этому своему духовному другу все тайны, касающиеся будущей славы, обители и даже откровения, получаемые им от Царицы Небесной, со строгим заповеданием молчания. Эта чудная троковица была всегда погружена в ничем не рассеивающуюся молитву и во всем была руководствуема самим отцом Серафимом. Как примеры ее безусловного послушания рассказывали, что раз при вопросе родной сестры ее Прасковья Семеновны о каком-то саровском монахе она удивленно и ребячески невинно спросила, «А какие видом-то монахи, параша? На батюшку, что ли, похожи?» Удивленная, в свою очередь, вопросом сестры, Прасковья Семеновна ответила ей. — Ведь ты так часто ходишь в соров. Разве не видала, что спрашиваешь? — Нет, Парашенька, — сказала смиренно Мария Семеновна, — ведь я ничего не вижу и не знаю. Батюшка Серафим мне приказывал никогда не глядеть на них, и я так повязываю платок на глаза, чтобы только видеть у себя под ногами дорогу. Вот какова была этот ребенок-подвижник, проживший всего шесть лет в обители, 19 лет от рождения, мирно и тихо отошедшая к Господу. Предузнав духом час кончины ее, старец отец Серафим вдруг заплакал и с величайшей скорбью сказал отцу Павлу, своему соседу по и приятелю, «Павел, а ведь Мария-то отошла, и так мне ее жаль». Так жаль, что, видишь, все плачу. Батюшка отец Серафим пожелал ей дать от себя гроб, дубовый, круглый, выдолбленный. За ним поехала Прасковья Семеновна с Акулиной Васильевной. Сестра Прасковья Семеновна была сильно огорчена, и батюшка принял ее отечески, обласкал и приободрил. Затем, сложив вместе руки Прасковья Семеновны и Акулины Васильевны, он им сказал... Вы будете теперь родные сестры, а я вам, отец, духом вас породил. Мария же, схемонахиня Марфа, я ее посхимил. У нее все есть, схима и мантия, и камилавочка моя. Во всем этом ее и положите. — А вы не унывайте, матушка, — произнес отец Серафим, обратясь к проскове Семеновне. — Ее душа в царстве небесном и близ Святой Троицы, и престола Божия, и весь род ваш по ней спасен будет. Кроме того, батюшка-отец Серафим дал 25 рублей на расходы по похоронам и 25 рублей меди для того, чтобы отделить всех сестер и мирских, кто бы ни находился при погребении ее, по три копейки каждому. Дал также два полотенца за престол, колоток желтых свечей на 40 уст, Чтобы день и ночь горели бы в церкви, а ко гробу рублевую желтую свечу и на похороны белых двадцати копеечных свеч с полпуда. Таким образом, по благословению отца Серафима, положили Марию Семеновну с Марфу в гроб, в двух свитках-рубашках, в бумажном подряснике, подпоясанную шерстяной черную покромкою. Сверх всего в черной с белыми крестами с схиме и длинной мантии. На головку надели зеленую бархатную вышитую золотом шапочку, сверх нее камелавку батюшки Серафима и, наконец, еще повязали большим драдедамовым темно-синим платком с кисточками. В руках она держала кожаные четочки. Все эти вещи дал ей отец Серафим из своих рук, приказав всегда в них ходить к причастию святых тайн, что в точности и исполнялось Марией Семеновной каждый двунадесятый праздник и все четыре поста. Отец Серафим всех, кто только приходил в эти дни к нему, посылал в Дивеево на похороны Марии Семеновны. Так, ничего не знавшим о том сестрам, работавшим в Сатисе, лесистая местность на берегу реки Сатис, Варваре Иллинишне с прочими, старец сказал, «Радости вы мои, скорее, скорее грядите в Дивеев». Там отошла ко Господу великая раба Божия Мария. Сестры не могли понять, какая Мария могла скончаться, и удивились, найдя Марию Семеновну в гробу. Также Екатерину Егоровну и Анну Алексеевну, собиравших ягоды в Саровском лесу и других он посылал скорее домой, говоря, что кто будет на погребении Марии Семеновны, тот получит отпущение грехов. Даже саровских монахов и целую толпу народа, шедшую к нему, отец Серафим посылал на погребение, приказывая мирским девицам и сестрам приодеться, расчесать волосы свои и припасть к гробу ее. Во время отпевания, Старица Прасковья Семеновна, родная сестра покойной схемонахини Марфы, явно увидела в царских дверях царицу и Марию Семеновну, стоящих на воздухе. Придя от восторга в выступление, она громко закричала на всю церковь. «Царица, не остави нас!» Вдруг она стала юродствовать, пророчествовать, говорить окружающим необыкновенные вещи, раздавать все носимые на себя одежды потом сразу сильно ослабело. Бесы закликали, зашумели и стали кричать. Это происшествие сильно повлияло на собравшихся. Когда старица Акулина Васильевна после похорон поспешила к батюшке-отцу Серафиму и передала ему случившееся, то он произнес, это матушка Господь и Царица Небесная захотели прославить мать нашу Марфу и госпожу Марию, А если бы я, у боги Серафим, был бы на погребении ее, то от духа ее было бы многим исцеление. Затем прибыл к батюшке родной брат Марии Семеновны, Иван, который также ездил на похороны сестры, и спросил, выздоровеет ли заболевшая после видения Прасковья Семеновна. Зорко осмотрев знакомого ему Ивана Семеновича, батюшка вдруг сказал да разве ты брат Марии? И еще вторично, глядя на него, спросил батюшка, ты родной брат Марии? — Да, батюшка, — опять ответил Иван Семенович. После этого старец долго-долго думал, и еще пристально взглянув на стоящего перед ним Ивана, вдруг сделался так радостен и светил, что от лица его как бы исходили лучи солнечные. И Иван, Должен был закрыться от отца Серафима, не будучи в состоянии смотреть на него. Затем батюшка воскликнул. Вот, радость моя, какой она милости сподобилась от Господа! В Царствии небесному престола Божия в близ царицы небесной со святыми девами предстоит. Она за весь ваш род молитвенница. Она схемонахиня Марфа. Я ее постриг. Бывая в Дивееве, никогда не проходи мимо, а припадай к могилке, говоря «Госпоже и мате наша Марфа, помяни нас у престола Божия во Царстве Небесном». Отец Серафим так пробеседовал часа три с Иваном Семеновичем. После этого отец Серафим вызвал к себе церковницу сестру Ксению Васильевну Путкову, монахиню Капиталину, которой он всегда приказывал записывать Разные имена для поминовения, и сказал ей, вот, матушка, запиши ты ее Марию-то, монахинью, потому что она своими делами и молитвами у Бога Серафима там удостоилась схимы. Молитесь же и вы все о ней, как о схемонахине Марфе по свидетельству сестеры лиц близких девееевву мария семеновна была высокого роста и привлекательной наружности продолговатое белое свежее лицо голубые глаза густые светло русые брови и такие же волосы ее похоронили с распущенными волосами она покоится по левую сторону матушки александры первоначальницы казанской общинки Из рассказов «Старица Марии Семеновна» сохранилось немного. Так Мария Иларионовна, монахиня Мелетина, свидетельствует следующее. «Живя в миру и слыша от всех о батюшке Серафиме, — повествует она, — я пожелала быть в Сорове и принять его благословение. Первым делом, как пришла в Саров, пошла я к батюшке в его пустынку. Он сам вышел ко мне навстречу, благословил» и с улыбкой говорит ты матушка знаешь ли марию семеновну знаю говорю батюшка она через три двора живет от нас вот матушка продолжал батюшка я тебе про нее скажу как она ревниво была к трудам когда в Дивееве строили церковь во имя рождества пресвятой богородицы то девушки сами носили камушки кто по два кто по три А она-то, матушка, наберет пять или шесть камешков-то, и с молитвой на устах молча возносила свой горящий дух к Господу. Скоро с больным животиком и приставилась Богу. Сказав это, пристально посмотрел на меня батюшка и сказал, «Матушка, ведь это я тебе говорю. Как у нас заболит животик, никто не рад нам будет». Мать-мелетина и была впоследствии долго больна. Старица Устиния Ивановна, впоследствии монахиня Илария, говорит, что покойную сестру нашу, Марию Семеновну, высокой жизни особо против всех, любил батюшка Серафим. Он говорил и предсказывал ей об обители многое, по большей части запрещая кому-либо рассказывать, но некоторое завещал ей помнить, и передать мне, грешницы, из того вот, что я помню, раз выведи меня в Казанской церкви и показывая на все это место кругом, сказала она мне и тут же бывшим сестрам, вот помните, церковь эта будет наша, и священники тут жить не будут, приходская же церковь. Выстроена будет в другом месте, там будут при ней жить и священники, тут же будет лавра, а где канавка, там будет киновия. И еще по благословению же батюшки Серафима говорила она мне. Батюшка Серафим сказал, что кладбищенская церковь у нас будет во имя преображения Господня. Запомни. А я на это возразила ей что ведь на кладбищах, кажется, всегда строится церкви всем святым. Так ответила она, но батюшка Серафим сказал, что престол всех святых будет еще ранее устроен. Предсказание сбылось, ибо в 1847 году выстроена была ныне теплая церковь Божией Матери Тихвинской, и в ней предел с левой стороны всех святых, а кладбищенская церковь построилась уже после. В году во имя преображения Господне. О стесненных средствах обители всегда ей говаривал батюшка: Убогий Серафим мог бы обогатить вас, но это не полезно. Я мог бы и золу превратить в злато, но не хочу. У вас многое не умножится, а малое не умалится. В последнее время. Будет у вас изобилие во всем, но тогда уже будет и конец всему. Говорилось уже о том, что церковь во имя Рождества Богородицы была окончена постройкой летом 1830 года, поэтому отец Серафим поручил Елене Васильевне Мантуровой и священнику отцу Василию съездить в Нижний Новгород для получения разрешения от архиерея осветить новый храм Рождества Богородицы об этом пишет отец василий в своих записках и чудной только был батюшка год был холерный ну куда и как мы поедем бог весть а слушаться его не смели Елене васильевне положил просфор и приказав изготовить прошение сказал поклонитесь владыки в ножки и просфоры от меня отдайте Он вам все и сделает. Мне же наказывал так. Ты, батюшка, приехав, закажи теплый хлеб в булочной. Да так, чтобы он тебя был горячий. От меня и подай ему. Он вам все сделает. Делать нечего. Заложили мы свою лошадку и потихоньку в повозочке поехали в Нижний. Как приехали, остановились в крестовоздвиженском женском монастыре и рассказали свое дело бывшая в то время игумени мать дорофея выслушала нас сердечным прискорбием объявила и объяснила нам совершенную невозможность исполнить все желаемое так как владыка по случаю холеры то была первая холера никого не принимал о чем дал даже указ из консистории. выслушав мы говорим что все это так да батюшка серафим послал и приказал а слушаться его мы не смеем. Подумав, игуменья мать Дорофея написала и послала владыке письмо, прося разрешения по весьма важному делу видеть его, но владыка прислал ответ. Чтобы старица не беспокоилась, я сам у нее буду. Этот ответ поставил игуменью еще в большее затруднение. Прошло несколько дней, а владыка не ехал, И, как не жалела нас, матушка Дорофея, но сама ехать после ответа Владыки не осмеливалась, и писать ему уже не решалось. Как быть? Посоветовавшись с Еленой Васильевной, невзирая на предостережение, но помня слова батюшки, поклонитесь владыке в ножке, он вам все сделает, что значило, чтобы мы лично были у архиерея, а батюшке же, Серафиму, все хорошо было известно. Мы, перекрестясь, решились с Еленой Васильевной прямо сами идти к владыке. Будь что будет. Все нас уговаривали, останавливали, и в страхе и трепете за нас были. Елена Васильевна взяла просфоры, батюшкой присланные, и прошение. Я из булочной горячей, только что испеченный хлеб, как приказал мне батюшка, который держал под полою а также прошение о перемене обвершалого антиминса. Что же, как батюшке угодно было, все так и случилось. Пришли в дом архиерея, беспрепятственно вошли и стали в прихожей. Решительно никого не было. Пустой дом, и везде на окнах хлор. Стояли мы более получаса, нарочно кашляли, а вось кто-либо услышит и выйдет но никого не было в этом мертвом доме мы было уже хотели уходить да вдруг заслышали какой то шорох остановились опять нарочно закашляли отворилась дверь и к нам вышел сам преосвященный афанасий мы ему поклонились в ноги это что говорит каким образом что за люди я весь дрожа объяснил ему в чем дело а Елена Васильевна подала прошение и просфоры. Владыка ласково выслушал и принял все, но, взяв от меня хлеб и чувствуя, что он горячий, невольно улыбаясь, воскликнул. Просфор это так, а уж хлеб-то никак не из Сарова, а здешний, ибо теплый. Тогда, совсем ободрившись, я осмелился объяснить архиерею, что хлеб этот действительно здесь печен, и только что мною взят из булочной. Но что так приказано мне самим батюшкой Серафимом, который без того и не велел и являться к владыке? — А, теперь понимаю, это по-златоустовски воскликнул восхищенный Преосвященный. И, написав тут же резолюцию на прошение об освящении храма, он послал свечей для молитвы батюшке Серафиму, благословил нас и отпустил, говоря... Насчет всего этого обратитесь к Архимандриту Иакиму в консисторию. Он уже вам все это устроит. Возвратясь таким образом в женский монастырь, где в трепете и страхе ожидали нас, никто не хотел верить нам, зная строгость вообще преосвященного Афанасия, и все дивились, явно уразумевая в этом единое лишь чудо угодника Божия батюшки Серафима. Когда же я на другой день отправился насчет всего этого к отцу-архимандриту Иоакиму, представляя ему указ о новом освящении, он в удивлении меня спросил. «Да ведь я недавно осветил вам церковь. Где же еще-то освещать? «Тут же и другую», — сказал я. «Как же!» — воскликнул он. «Что вы, батюшка? Где же тут-то?» Когда же я объяснил ему чудное устройство этой новой церкви, по желанию батюшки Серафима, то, девяся и, всплеснув руками, отец Архимандрит воскликнул. — О, Серафим, Серафим, сколь дивен ты в делах твоих, старец Божий! В это самое время прибежали сказать отцу Архимандриту, что владыка его немедленно требует. — Погодите, — сказал он мне. — Что такое? Погодите-ка меня здесь, не по вашему ли делу зовет? — Кстати, — продолжал он, — я скажу вам, отпустил ли меня владыка освещать церковь-то, как батюшка Серафим того желает, и как вы мне передали. Я остался, а архимандрит уехал. Возвратясь, еще при входе произнес архимандрит, — Ну уж, Серафим, дивный Серафим, вот судите сами, что наделал-то. Прихожу я к владыке, а он меня спрашивает, — Что же говорит? «Как же я резолюцию это сдал? Где же церковь и что за храм? Хорошо, что вы уже у меня побывали, да все объяснили. Ну и успокоил я владыку, все передал ему. — Скажите дивному Серафиму, что как желает, так и приеду, — разрешил владыка. — Ну дивный же, дивный Серафим. Так я и ушел. Стали мы собираться домой». И надо заметить, что по случаю страшной в то время холеры в Нижнем был карантин, и весь город был оцеплен войском, так что ни почта, ничто, что, ниже никто не пропускался без выдержки карантина. Вот и думаем, как-то поедем мы, вдруг не пропустят. Но как не останавливали и не уговаривали все, мы, помолившись и заложив свою лошадку, потихоньку поехали. Едем мимо караульных солдат, и никто не остановил и не опросил даже нас, точно будто и не видал никто. Так и приехали мы домой, и, невзирая на страшную холеру, пользуясь тем, что все фрукты, поэтому были необыкновенно дешевы, покупали их много и кушали, не разбирая, а за молитвы батюшки Серафима возвратились целые и здоровые, ничем не вредимые. К этому же, кстати, скажу. Батюшка Серафим говорил, что в обители никогда не будет холеры, что со временем и оправдалось, потому что, когда была эта эпидемия повсеместно в окружности, даже в деревне Вертьянове и селе Дивееве, в монастыре ее не было. Так что даже кто из мирских заболевал и приносили в обитель, тот выздоравливал и выхаживался, а кто из обители без благословения выходил в мир – Даже и сестры, напротив, заболевали и умирали. Приехав домой, явились мы к батюшке дать отчет во всем нами по его приказанию сделанном. Батюшка был рад, благодарил и тут же приказал, чтобы церковь новая во имя Рождества Богородицы была бы и освящена 8 сентября. В этот день и было в 1830 году совершено освящение благовещенским архимандритом отцом Иоакимом по желанию батюшки Серафима. После освящения церкви отец архимандрит Михаил Васильевич и я по приглашению батюшки отправились все к нему в Саров и, не найдя его в монастыре, пошли в дальнюю пустынку его. Батюшка, увидя нас, был чрезвычайно нам рад и много благодарил отца Архимандрита, потом, обратясь ко мне, сказал, «Как же, батюшка, чем же угощать нам на радостях такого гостя? А нельзя не угостить, батюшка? Надо угостить! Надо! Ну да я и угощение это приготовил для такого праздника. Пойдем-ка!» Взяв меня за руку, отвел батюшка Серафим в угол пустынки своей. Неизвестно откуда, и когда тут вдруг вырос из полу куст малины, и батюшка сказал, показывая на три крупные, спелые и прекрасные ягоды, — сорви-ка их, батюшка, и угости наших гостей. Растерявшись от этого чуда, я с трепетом снял чудные ягоды и подал батюшке, а он стал подчивать ими, говоря, — кушайте, кушайте, чем убогий Серафим, рад угостить вас и, положив каждому из нас по ягоде, прибавил. Это сама Царица Небесная воспочует батюшки. Отец-архимандрит Михаил Васильевич и я все мы были поражены этим чудом батюшки Серафима. И таким образом чудно угощенные в сентябре месяце внезапно в пустынке и с полуродившимися ягодами не могли, да и не сумели бы выразить их необыкновенной сладости, аромата, вкуса и вместе сознались, что подобных ягод еще никогда не едали. Таковы были чудеса, совершившиеся у отца Серафима в обители, в его келье и пустынке. И для убеждения во всем этом необходимы подлинные выражения и описания участников событий, которые поэтому и приводятся здесь в точности.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 Вся жизнь его была посвящена подвигам добра, молитвам о спасении ближних, милосердному врачеванию болезней греховных, душеспасительным наставлениям и вообще строжайшему благочестию. Поэтому отец Ларион не мог прожить без искушений, гонений и страданий. Так он писал своему товарищу в Троице Сергееву Лавру: «Я и в Сарове...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 Четырежды в год присылают белье мне, к Пасхе — сто рубах, к Успению Божией Матери — сто рубах, к Ведению Божией Матери — сто рубах и к Рождеству Христову — сто рубах, которые я отдаю рухольному для раздачи оных. Старица Дарья Фоминишна просила записать ее показания об отношении батюшки отца Серафима к Ивану Тихоновичу.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 а потом и многие тайны о будущем состоянии России открыл он мне. Глава 14. Беседа отца Серафима с монашествующими и мирянами. К отцу Серафиму лично обращались монашествующие из мужских и женских обителей. В числе их являлись к нему настоятели монастырей. Он излагал перед ними свои мысли об обязанностях настоятеля. Настоятель, говорил он, должен быть совершен во всякой добродетели и душевные свои чувства иметь обучен долгим учением в рассуждении добра и зла. Послание к евреям, глава 5, стих 16. Настоятель должен быть искусен в священном писании. Он день и ночь должен получаться в законе Господнем. Через таковые упражнения может он снискать себе дар рассуждения, добра и зла. Истинное познание добра и зла можно иметь только тогда, когда подвижник благочестия придет в сочувствие будущего осуждения и предвкушения вечного блаженства, что совершается в душе благочестивой еще в здешней, земной жизни» таинственным и духовным образом прежде рассуждения добра и зла человек не способен пасти словесных овец но разве и бессловесных потому что без познания добра и зла мы действий лукавого постигать не можем, а потому настоятель яко пастырь словесных овец и должен иметь дар рассуждения Дабы, во всяком случае, мог подавать полезные советы каждому, требующему его наставления. Ибо, как говорит Петр Дамаскин, в «Добротолюбии о назидании души добродетелями, часть 3, лист 52, несть всякий человек верен дать и совет ищущим. Но кто от Бога приял дар рассуждения и от многого пребывания в подвижничестве стежа ум-пронзителя. Настоятелю должен иметь также дар проницательности, дабы из соображения вещей настоящих и прошедших мог он предусматривать и будущий и проразумевать козни вражей. Отличительным характером настоятеля должна быть любовь его к подчиненным. Истинного пастыря, по словам Иоанна Лествичника, показует любовь его к своему стаду, ибо любовь, принудило распяться на кресте верховного пастыря. В книге к пастырю, глава пятая, лист 178. Другие из настоятелей, заботясь о спасении порученных их руководству братьей, спрашивали отца Серафима о том, как управлять братьей. На такой вопрос одного из них отец Серафим дал следующее наставление. Всякий настоятель... Да сделается и да пребудет всегда в отношении к подчиненным благоразумной матерью. Чадолюбивая матерь не в свое угождение живет, но в угождении детей. Немощи немощных чад сносит с любовью. В нечистоту впадших очищает, омывает тихо, мирно, облачает в ризы белые и новые, обувает, согревает, питает промышляет, утешает, и со всех сторон старается дух их покоить так, чтоб никогда не слышать ей малейшего их вопля, и таковые чада бывают благорасположены к матери своей. Так всякий настоятель должен жить не в свое угождение, но в угождение подчиненных, должен к слабостям их быть снисходителен, немощи немощных несть с любовью, Болезни греховные врачевать пластырем милосердия, падших преступлениями подымать скротостью, заморавшихся скверную какого-либо порока очищать тихо и омывать возложением на них поста и молитв, сверхопределенных, общие для всех. Одевать учением и примерной жизнью своей в одежды добродетелей, непрестанно бдеть о них, всеми способами утешать их и со всех сторон ограждать мир их и покой так, чтобы никогда не было слышно ни малейшего их вопля, ни жеропота, и тогда они с ревностью будут стремиться, чтобы доставить мир и покой настоятелю. В 1830 году один иеромонах, вызываемый из Саровской пустыни настоятелем в Казанскую епархию, пришел к отцу Серафиму, принять благословение. Он нашел старца в лесу, в трудах над грядами, и подошел к нему молча, не говоря ни слова. Отец Серафим, увидев издали идущего к себе брата, запел и довел до конца «Светилен святому кресту» — «Крест храните». Потом отец Серафим спросил пришедшего. — Ты куда едешь, брат? — В Казань вызывают, — отвечал пришедший. С тобою обман, батюшка, идет, сказал отец Серафим и прибавил. Не ходи в Макаревскую пустынь. А Макаревская пустынь лежит в полугоре близ города Свияжска и называется Подгорной. Меня, батюшка, отец Серафим, вызывают не в Макаревскую, а в Раивскую пустынь и сказал пришедший брат, имея в виду поправить ошибку старца. А отец Серафим продолжал свое. Я тебе говорю не ходи в Макаревскую. Подумавши же, еще немного примолвил. Ну, поживи вне Сарова несколько. Опять к нам приедешь, и умрем здесь, в богоспасаемой Саровской пустыне. Потом, благословив брата, старец отпустил его с миром. Брат отправился. Прибывший в Казань, он узнал, что действительно был определен указом не в Раивскую, а в макаревскую пустынь, вспомнив слова отца Серафима, убедительно говорившего: "Не ходи в Макаревскую", он отказался от этого назначения и был послан строителем в цивильский Тихвинский монастырь. Госпожа Шкарина, пользовавшаяся с 1827 года особенным доверием отца Серафима, свидетельствует что он еще за год до первой холеры, что была в 1830 и 1831 годах, говорил, «Грядет гнев Божий на Россию, приближается смертоносная холера. Бодрствуйте, — говорил он ей, — бодрствуйте и молитесь, да не найдет на вы внезапно час смертный». Холера, открывшись в России, — посетила монастырь Тихвинский, в котором строительствовал Саровский брат. Болезнь заставила его выпросить у начальства увольнение от монастыря. Он возвратился опять в Саровскую пустынь. Немало являлось в это время к отцу Серафиму и таких людей, которые, желая поступить в монастырь, спрашивали у него советов и наставлений. Старец, по своей прозорливости, дарованный от Господа, Делал полезные советы и нередко предуказывал будущее. Так в 1830 году один послушник Глинской пустыни, нарочно прибыв в Саровскую обитель, спросил у отца Серафима, есть ли ему благословение Божие поступить в монашество. Молодой человек, не зная еще хорошо себя самого, не усвоивший мысли о своем призвании, колебался между миром и монастырем. Некому было поверить ему своих дум, не было вблизи человека, который решил бы его пожизненный вопрос. Вот приходит глинский послушник к отцу Серафиму, падает ему в ноги, просит развязать душу от вихря сомнений, спрашивает, есть ли воля Божия поступить ему и брату его Николаю в монастырь. Не так ли и сам отец Серафим за несколько лет назад являлся в Киев к затворнику Досифею? Ответил же он послушнику так. «Сам спасайся, и брата своего родного спасай». Потом, подумавши, немного сказал, «Помнишь ли житие Иоанникея Великого?» Странствуя по горам и стремнинам, он нечаянно уронил из рук жезл свой, который упал в пропасть. Жезла нельзя было достать, а без него святой не мог идти далее. В глубокой скорби он возопил Господу Богу, и ангел-господень невидимо вручил ему новый жезл. Сказав это, отец Серафим вложил в правую руку послушника свою собственную палку и произнес. Трудно управлять душами человеческими. Но среди всех твоих напастей и скорбей в управлении душами братьев, ангел Господень непрестанно при тебе будет до скончания жизни твоей. После этого послушник решился поступить в монашество. При пострижении ему дали имя Паисия, и в 1856 году он был произведен воегумена к Астраханскому, Чуркинскому, Николаевскому общежительскому монастырю, а через шесть лет возведен в архимандрита той же обители, сделавшись таким образом, как предвидел старец Серафим, пастырем душ человеческих. Родной же брат его, о котором отец Серафим говорил «спасай брата», поступил в монашество под именем Назария и окончил жизнь свою в Козелецком Георгиевском монастыре в звании иеромонаха. Давая наставление начальствующим из монастырской братья, отец Серафим излагал и подчиненным обязанности их в отношении к начальникам. Стяжи смирение, послушание, повиновение, и спасешься, говорил он словами преподобного Варсанофия. И отнюдь не говори вопреки, что это, но будь благопокорлив наипаче Ави твоему, который ради Бога печется о тебе и которому верена душа твоя. Кто поистине хочет быть учеником Христовым, тот никакой не имеет власти над собою, чтобы делать что-нибудь самому по себе, говорит тот же учитель. Ибо что делается по своему помыслу, то неугодно Богу, хотя бы казалось и хорошо. Если кто лучше знает полезное для себя, нежели Авва, то зачем и называть себя учеником его. Повинующийся повинуется во всем и не печется о спасении своем, потому что печется о нем другой, кому он подчинился и верился Кто в одном отсек волю свою, а в другом не отсек, кто имел свою волю и в том, в чем отсек. Кто хочет узнать путь совершенно, и не идет сознающимся и путь совершенно, никогда не достигнет града, совершенного безмолвия. Отвергни волю свою назад и блюди смирение во всем житие твоем, и тогда спасешься. Смирение и послушание суть искоренителей всех страстей и насадители всех добродетелей. Подчиненный должен умертвить свои страсти для жизни временной, чтобы иметь жизнь вечную. Он должен быть как сукно на суковальне, по словам преподобного Антиоха. Ибо как сукно, белильщик колотит, топчет, чешет, моет, и оно делается бело подобно снегу. Так и послушник, терпя унижение, оскорбление, поношение, очищается и делается, как серебро чистое, блестящее, огнем разженное. Не должно входить в дела начальнические и судить оны. Сим оскорбляется величество Божие, от коего власти поставляются, ибо несть власть, ащи не от Бога, сущие же власть от Бога, учинены суть. Послание к римлянам, глава 13, стих 1. Не должно противиться власти во благое, чтобы не согрешить пред Богом и не подвергнуться его праведному наказанию. Противляясь власти, Божию повелению противляется. Противляющийся же себе грех приемлет. Послание к римлянам, глава 13, стих 2. Послушливый много к созиданию души преуспевает кроме того, что он приобретает через сие понятие о вещах и приходит в умиление. Многие из новоначальных иноков спрашивали отца Серафима советов и наставлений насчет того, как им спасти себя и присных своих. Отец Серафим отвечал на это следующее. Посовету ли, или по власти других, или каким бы то ни было образом пришел ты в обитель, не унывай, посещение Божие есть. «Аще соблюдеши, я же тебе сказую, спасешися сам, и присные твои о которых заботишься». «Не видя», — глаголит пророк, — «праведника оставлено, ниже семени его просящие хлебы». Псалом 36, стих 25. «Живя же все обители, сие соблюдай, стоя в церкви, внимай всему без опущения». Узнай весь церковный порядок, то есть вечерню, повечеря и полуночницу, утренню, часы, выучись содержать в разуме. Если находишься в келье, не имея рукоделия, всячески прилежи чтению, а наипаче псалтири. Старайся каждую статью прочитывать многократно, дабы содержать все в разуме. Если есть рукоделие, занимайся оном. Если зовут на послушание, иди на оное. За рукоделием или будучи где-либо на послушании, твори беспрестанно молитву. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. В молитве ли себе, то есть ум собери и соединяй с душою. Сначала день, два и множие, твори молитву сию одним умом, раздельно внимая каждому особо слову. Потом, когда Господь согреет сердце твое теплотою благодати своей и соединит в тебе оную в един дух, тогда потечет в тебе молитва оная беспрестанно и всегда будет с тобою, наслаждая и питая тебя. Все это самое есть реченное пророком Исаию, разабу я же от тебе исцеление им есть. Когда же будешь содержать в себе сию пищу душевную, то есть беседу с самим Господом, то зачем ходить по келиям братья хотя кем и будешь призываем? Истинно сказую тебе, что празнословие сие есть и празнолюбие. Аще себя не понимаешь, то можешь ли рассудить, о чем и других учить? Молчи, беспрестанно молчи, помни всегда присутствие Божие и имя Его. Ни с кем не вступай в разговор, но всячески блюдись осуждать много разговаривающих или смеющихся. Будь всем случае глух и нем. Что бы о тебе ни говорили, пропускай все мимо ушей. В пример себе взять можно Стефана Нового, чьей теменее 28 ноября в житии его, которого молитва была непрестанна, нрав кроток, уста молчаливые, сердце смиренно, Дух миллион, тело с душою чисто, девство непорочно, Нищета истинная и нестижание пустынническое, Послушание безраптиво, повиновение тщательное, Делание терпеливо и труд усерден. Сидя за трапезой, не смотри и не осуждай, кто сколько ест, Но внимай себе, питая душу молитвой. За обедом ешь довольно, за ужином повоздержись. В среду и пяток, ащи можешь, вкушай по пооднажды. Каждый день непременно в ночи спи четыре часа. Десятый, одиннадцатый, двенадцатый и час за полуночь. Ащи из не можешь, можешь вдобавок днем спать. Сие держи, несумненно, до кончины жизни. Ибо она нужно для успокоения головы твоей. И я с молодых лет держал таковой путь. Мы, Господа Бога, всегда просим о упокоении себя в ночное время. А щитаку будешь хранить себя, то не будешь уныл, но здрав и весел. Сказую тебе истина: а щитака будешь вести себя, то неисходно прибудешь в обители до скончания своего. Смиряйся, и Господь поможет тебе, и изведет, яко свет, правду твою и судьбу твою, яко полудни. Солом 36, стих 6. И просветится свет твой предчеловеки. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 16. Саровский монах Киприан был смущаем тягостью возложенного на него послушания. Пошел к отцу Серафиму в келью за наставление. «Не успел я войти к нему в келью, не сказать ни одного слова, — говорил монах, — встретил он меня у двери и сказал... Радость моя! Нет дороги отказываться от послушания. Один раз пришел к отцу Серафиму монах из очень дальнего монастыря. Старец в то время трудился у своего колодца. Подошедший к нему, странник поклонился и попросил благословения, а отец Серафим, занимаясь трудами, не обратил на него никакого внимания. Инок, постояв молча, отошел в Освояси без всякого утешения. Тогда отец Серафим, подошедший к Дивеевской сестре, тут же неподалеку трудившийся, сказал. «Вот, матушка, требует благословения, а сам не знает, куда». Так, разумеется, понял поведение старца и сам инок, не получивший благословения на дело, без рассуждения и сознания задуманное. Не оставляя без духовного назидания монашествующих, отец Серафим много получал и мирян, обличая в них ложные направления ума и жизни и преподавая положительные правила благочестия. Так один благоговейный священник привел с собой к отцу Серафиму профессора, преподававшего в семинарии одну из наук богословия, который не столько хотел слышать беседу старца, сколько принять его благословение на вступление в монашество. Старец благословил его по обычаю священства – но насчет его желания вступить в монашество не давал никакого ответа, занявшись беседой со священником. Профессор, стоя в стороне, внимал их беседе. Священник, между тем, во время разговора часто наводил речь на цель, с которой пришел к нему ученый. Но старец, намеренно уклоняясь от всего предмета, продолжал свою беседу и только раз, как бы мимоходом, заметил о профессоре. Не нужно ли ему еще доучиться чему-нибудь? Священник на это решительно объяснил ему, что он знает православную веру, сам профессор семинарии, и стал убедительнейше просить разрешить только недоумение его насчет монашества. Старец на это отвечал. И я знаю, что он искусен сочинять проповеди. Но учить других так же легко, как с нашего собора бросать на землю камешки, а проходить делом то, чему учишь, все равно как бы самому носить камешки наверх собора. Так вот какая разница между учением других и прохождением самому дела. В заключении он советовал профессору прочитать историю святого Иоанна Дамаскина, говоря, что из нее он усмотрит, чему еще надобно доучиться ему. В 1831 году, 18 июня, были в Сарове и пришли в пустынь к отцу Серафиму Иван Михайлович Кредицкий и жена его. Мы нашли старца, говорили они, на работе. Он разбивал грядку мотыгою, и когда мы подошли к нему и поклонились ему до земли, он благословил нас и, положивши на мою голову руки, прочитал тропарь «Успению Божией Матери» в рождестве девство сохранила Еси и так далее. Потом он сел на грядку и приказал нам также сесть, но мы невольно встали пред ним на колени и слушали его беседу о будущей жизни, о жизни святых, о заступлении, предстательстве и попечении о нас грешных владычицы Богородицы, и о том, что необходимо нам в здешней жизни для вечности. Эта беседа продолжалась не более часа но такого часа я не сравню со всей прошедшей моей жизнью. Во все продолжение беседы я чувствовал в сердце неизъяснимую небесную сладость, Бог весть каким образом туда перелившуюся, которую нельзя сравнить ни с чем на земле и о которой до сих пор я не могу вспомнить без слез умиления и без ощущения живейшей радости во всем моем составе. До сих пор я, хотя и не отвергал ничего священного, но и не утверждал ничего. Для меня в духовном мире все было совершенно безразлично, и я ко всему был одинаково хладнокровен. Отец Серафим впервые дал мне теперь почувствовать всемогущего Господа Бога и Его неисчерпаемое милосердие и все совершенства. Прежде за эту хладость души моей ко всему святому И за то, что я любил играть безбожными словами, правосудный Господь допустил скверному духу богохульства овладеть моими мыслями. И эти ругательные мысли, о которых до ныне я не могу вспомнить без особенного ужаса, целых три года сокрушали меня постоянно, особенно же на молитве, в церкви и более всего, когда я молился Царице Небесной. Уже я думал в отчаянии, что никакие муки по суду земному недостаточны для моего наказания, и что только адские вечные муки могут быть праведным возмездием за мои богохуления. Но отец Серафим в своей беседе совершенно успокоил меня, сказавший со свойственной ему неизъяснимо радостной улыбкой, чтобы я не боялся этого шума мысленного, что это действие врага по зависти его и чтобы я безбоязненно всегда продолжал свою молитву, какие бы враг ни представлял скверные и хульные мысли. С тех пор действительно этот шум мысленный начал во мне мало-помалу исчезать и менее чем в месяц совершенно прекратился. Однажды пришли к нему четыре человека из ревнителей старообрядчества, жители села Павлова Горбатовского уезда. Спросить о двуперстном сложении, с удостоверением истинности, старческого ответа, каким-нибудь чудом или знамением. Только что переступили они за порог келии, не успели еще сказать своих помыслов, как старец подошел к ним, взял первую из них за правую руку, сложил персты в трехперстное сложение по чину православной церкви и, таким образом, крестя его, держал следующую речь. Вот христианское сложение креста. Так молитесь и прочим скажите. Сие сложение передано от святых апостолов. Сложение двуперстное противно святым уставам. Прошу и молю вас, ходите в церковь греко-российскую. Она во всей славе и силе Божией. Как корабль, имеющий многие снасти, паруса и великая кормила, она управляется святым духом. Добрые кормчие ее, учителя церкви, архипастыри, суть – преемники апостольские. А ваша часовня подобна маленькой лодке, не имеющей кормила и весел. Она причалена вервием к кораблю нашей церкви, плывет за ней, наливаемая волнами, и непременно потонула бы, если бы не была привязана к кораблю. В другое время пришел к нему один старообрядец и спросил. «Скажи, старец Божий, какая вера лучше, нынешняя церковная или старая?» «Оставь свои бредни», — отвечал отец Серафим. «Жизнь наша есть море, святая православная церковь наша корабль, а кормчий сам Спаситель. Если с таким кормчим люди по своей греховной слабости с трудом переплывают море житейское и не все спасаются от потопления», то куда же стремишься ты со своим ботиком? И на чем утверждаешь свою надежду? Спастись бескормчиво? Однажды зимою привезли на санях больную женщину к монастырской келле отца Серафима и о сем доложили ему. Несмотря на множество народа, толпившегося в синях, отец Серафим просил принести ее к себе. Больная вся была скорчена, коленки сведены к груди, Ее внесли в жилище старца и положили на пол. Отец Серафим запер дверь и спросил ее, — Откуда ты, матушка? — Из Владимирской губернии. — Давно ли ты больна? — Три года с половиной. Какая же причина твоей болезни? Я была прежде батюшка православной веры, но меня отдали замуж за старообрядца. Я долго не склонялась к их невере, и все было здорово. Наконец они меня уговорили, я переменила крест на двуперстие и в церковь ходить не стала. После того вечером пошла я раз по домашним делам во двор. Там одно животное показалось мне огненным, даже опалило меня. Я в испуге упала, меня начало ломать и корчить. Прошло немало времени, домашние хватились, искали меня, вышли на двор и нашли. Я лежала. Они внесли меня в комнату. С тех пор я хвораю. — Понимаю, — отвечал старец, — а веруешь ли ты опять в святую православную церковь? — Верую теперь опять, батюшка, — отвечала больная. Тогда отец Серафим сложил по православному персты, положил на себе крест и сказал, перекрестись вот так во имя святой Троицы. Батюшка рада бы, — отвечала больная, — да руками не владею. Отец Серафим взял из лампады у Божьей Матери умиление Елея и помазал грудь и руки больной. Вдруг ее стало расправлять, даже суставы затрещали, и она тут же получила совершенное здоровье. Народ, стоявший в синях, увидев чудо, разглашал по всему монастырю и особенно в гостинице, что отец Серафим исцелил больную. Когда это событие кончилось, Но пришла к отцу Серафиму одна из девеевских сестер. Отец Серафим сказал ей, — Эта матушка не Серафиму Боги исцелил ее, а Царица Небесная. Потом спросил ее, — Нет ли у тебя, матушка, в роду таких, которые в церковь не ходят? — Таких нет, батюшка, — отвечала сестра. — А двуперстным крестом молятся мои родители и родные все. — Попроси их от моего имени, — сказал отец Серафим, — чтобы они слагали персты во имя Святой Троицы. Я им, батюшка, говорила о Сем много раз, да не слушают. Послушают. Попроси от моего имени. Начни с твоего брата, который меня любит. Он первый согласится. А были ли у тебя из умерших родные, которые молились двуперстным крестом? При скорби у нас в роду все так молились. Хоть и добродетельные были люди, заметил отец Серафим пораздумавши, а будут связаны. Святая Православная Церковь не принимает такого креста. А знаешь ли ты их могилы? Сестра назвала могилы тех, которых знала, где погребены. Сходи ты, матушка, на их могилы, положи по три поклона и молись Господу, чтобы Он разрешил их в вечности. Сестра так и сделала сказала и живым, чтобы они приняли православное сложение перстов во имя Святой Троицы, и они точно послушались голоса отца Серафима, ибо знали, что он угодник Божий и разумеет тайны святой Христовой веры. О православном сложении перстов и положении начало крестного знамения должным образом отец Серафим очень заботился, и приписывал крестному знамению великую силу. Крестьянин Ордатовского уезда села Авдотьево, собираясь в Саров на Богомолие, пред самым выездом получил такой жестокий удар, что память совершенно потерял, и его бессознание привезли в Саровскую пустынь. Здесь один послушник, земляк больному, привел его к отцу Серафиму. Едва только стали подходить мы к и старца, рассказывал после крестьянина, бывший с ним послушник, как я уже почувствовал в себе облегчение, чувство памяти и понимание понемногу снова начало возвращаться ко мне. И я помню все, что отец Серафим говорил и делал со мной в то время. Сперва он благословил меня и начертил на челе моем крест маслом из лампадки, потом дал мне две пригоршни сухариков. Наконец, сам показал мне трехперстное сложение креста и сказал, милости в Бог, молись Ему так, со временем все это пройдет. И действительно, немного спустя, по возвращении моем домой, я сделался совершенно здоров молитвами угодника Божия отца Серафима. Часто старец Божий одним своим видом и простым словом приводил к сознанию грешников, и они решались исправиться от пороков. Так в одно время к нему силился пройти сквозь толпу один крестьянин, но всякий раз как будто отталкиваем был кем-то. Наконец сам старец обратился к нему и спросил строго «А ты куда лезешь?» Крупный пот выступил на лице крестьянина, и он с чувством глубочайшего смирения в присутствии всех тут бывших начал раскаиваться в своих пороках, особенно краже, сознаваясь, что он недостоин явиться пред лице такого светильника. Конечно, это сознание не могло не принести добрых плодов в жизни простосердечного крестьянина. Иван Яковлевич Каратаев относительно наставления отца Серафима, лично ему данных, рассказывал следующее. В октябре 1830 года я был послан из Курской губернии, где квартировал наш полк, за ремонтом. В Курске и дорогой, Много слышал о подвигах старцев Саровской пустыни, Назария, Марка и других. В особенности много рассказывали мне о великом подвижнике той пустыни, затворнике и пустыннике иеромонахе Серафиме, о его святой жизни, о чудных его предсказаниях, о даре врачевании всевозможных болезней телесных и душевных и о необыкновенной его прозорливости. Эти рассказы до того разогрели мое сердце, что я решился непременно заехать по пути в Саров. Но когда я был подле самой почти Саровской пустыни, враг смутил меня страхом прозорливости старца Серафима. Мне казалось, что старец торжественно обличит меня во всех грехах моих, особенно же в заблуждении касательно почитания святых икон. Я думал, что икона, писанная рукой человека, даже, может быть, грешного, не может быть угодно Богу следовательно, не может вместить в себя чудодейственной благодати Божией и поэтому не должна быть предметом нашего почитания и благоговения. По слабости и малодушию я совершенно покорился страху обличения от прозорливого старца и проехал мимо Саровской пустыни. На следующий год в марте месяце, когда войска наши двинулись на польскую границу, я возвращался в свой полк по приказанию начальства. Путь мой лежал опять мимо Саровской пустыни, и теперь я уже решился по совету своего отца побывать у отца Серафима. Когда я шел из гостиницы келии старца, внезапно страх до того времени владевший мной переменился на какую-то тихую радость, и я заочно возлюбил отца Серафима. Около его келии уже стояло множество народа, пришедшего к нему за благословением. Отец Серафим, благословляя прочих, взглянул и на меня и дал мне знак рукою, чтобы я прошел к нему. Я исполнил его приказания со страхом и любовью, поклонился ему в ноги, прося его благословения на дорогу и на предстоящую войну, и чтобы он помолился о сохранении моей жизни. Отец Серафим благословил меня медным своим крестом, который висел у него на груди, и, поцеловав, начал меня исповедовать сам сказывая грехи мои, как будто бы они при нем были совершены. По окончании этой утешительной исповеди он сказал мне, не надо покоряться страху, который наводит на юноши дьявол, а нужно тогда особенно бодрствовать духом и, откинув малодушие, помнить, что хоть мы и грешны, но все находимся под благодатью нашего Искупителя, без воли которого... Не спадет ни один волос с головы нашей. Вслед затем начал он говорить и о моем заблуждении касательно почитания святых икон. Как худо и вредно для нас желание исследовать таинство Божие, недоступные слабому уму человеческому, например, как действует благодать Божия через святые иконы, и как она исцеляет грешных, подобных нам с тобой, прибавил он, и не только тело их, но и душу. Так что и грешники, и поверье, и находящуюся в них благодать Христову спасались и достигали Царства Небесного. Затем, в подтверждении почитания святых икон, он приводил в пример, что еще в Ветхом Завете при Кивоте Завета были золотые херувимы, а в церкви новозаветный евангелист Лука написал лик Божьей Матери и сам Спаситель оставил нерукотворенный свой образ. Наконец, в заключении он сказал, что не нужно внимать подобным хульным мыслям, за которые вечная казнь ждет духа лжи и сообщников его в день страшного суда. Много еще и других душеспасительных слов говорил он тогда в «Мое назидание», но я не припомню их всех. Говорил он, что искушение дьявола подобно паутине», что только стоит дунуть на нее, и она истребляется, что так-то и на врага дьявола стоит только оградить себя крестным знамением, и все козни его исчезают совершенно. Говорил он также, что все святые подлежали искушениям, но, подобно золоту, которое чем более может лежать в огне, тем становится чище, и святые от искушений делались искуснее. Терпением умилостивляли правосудие Творца и приближались ко Христу во имя и за любовь которого они терпели. И, наконец, несколько раз повторял он, что тесным путем надлежит нам, по слову Спасителя, войти в Царствие Божие. Слушая отца Серафима, поистине я забыл о своем земном существовании. Солдаты, возвращавшиеся со мною в полк, Удостоились также принять его благословение, и он, делая им при этом случае наставление, предсказал, что ни один из них не погибнет в битве, что и сбылось действительно, ни один из них не был даже ранен. Уходя от отца Серафима, я положил подле него на свечи три целковых, но враг-дьявол, завидуя тогдашнему спокойствию совести людей, вложил мне такую мысль. Зачем святому отцу деньги? Эта вражеская мысль смутила меня, и я поспешил с раскаянием и с просьбой о прощении за нее к отцу Серафиму. Но Бог явно наказал меня за то, что я на минуту допустил к себе такую нечестивую мысль. Ходя около кели отца Серафима, я не мог узнать ее и принужден был спросить шедшего к нему монаха, где кели отца Серафима. Монах, удивляясь, вероятно, моему вопросу, указал мне ее. Я вошел с молитвой к старцу, и он, предупреждая слова мои, сказал мне следующую притчу. Во время войны с галлами надлежало одному военачальнику лишиться правой руки. Но эта рука дала какому-то пустыннику три монеты на святой храм, и молитвами в святой церкви Господь спас ее». Ты это пойми хорошенько и впредь не раскаивайся в добрых делах. Деньги твои пойдут на устроение Дивеевской общины за твое здоровье. Потом отец Серафим опять исповедал меня, поцеловал, благословил и дал мне съесть несколько просфорных сухариков и выпить святой воды, которую, вливая мне в рот, сказал. Да и благодатью Божией дух лукавый, нашедший на раба Божия Иоанна. Старец дал мне и на дорогу сухарей и святой воды, и сверх того просфору, которую сам положил в мою фуражку. Наконец, получая от него последнее благословение, я просил его не оставить мне своими святыми молитвами. На это он сказал, положи упование на Бога и проси Его помощи, да умей прощать ближним своим, и тебе дастся все, о чем не попросишь продолжении польской кампании, я был во многих сражениях, и Господь везде спасал меня за молитвы праведника своего. Генерал Павел Яковлевич Куприянов пришел к старцу и благодарил его за молитвы. «Вашими молитвами, — говорил он, — я спасся во время турецкой кампании. Окруженный многими полками неприятелей, я оставался сам с одним только полком и видел, что мне нельзя было не укрепиться». Не двинуться куда-нибудь ни взад, ни вперед. Не было никакой надежды ко спасению. Я только твердил непрестанно. Господи, помилуй молитвами старца Серафима, ел сухарики, данные мне вами, благословение, пил воду святую, и Бог охранил меня от врагов невредимым. Старец отвечал на это. Великое средство ко спасению — вера. Особливо непрестанная сердечная молитва. Примерно святой Моисей пророк. Он, ходя в полках, безмолвно молился сердцем, и Господь сказал Моисею: Моисей, Моисей, что выпиеше ко мне? Когда же Моисей воздвигал руки свои на молитву, тогда побеждал о Малика. Вот что есть молитва. Это непобедимая победа. Святой пророк Даниил говорил, Лучше мне умреть, и нежели оставить молитву на мгновение ока. Молитвою пророк Даниил заградил уста львов, а три отрока угасили печь огненную. Когда отец Серафим говорил это, подошли к нему два человека, одетые в светское платье. Отец Серафим, обратясь к одному из них, сказал, «А наше дело с вами учить детей». Удивленный такой речью, этот отвечал искренно: да я пастырь западной церкви. После беседы со старцем этот пастырь обещал и, говорят, присоединился к православной церкви. Князь Николай Николаевич Голицын, приезжая из Москвы в Пензу по желанию принять благословение от отца Серафима, заехал в Саров и нашед старца в монастыре, поспешно пошел в пустынь. На дороге в полуверсти от монастыря старец встретился с ним к величайшей его радости. Князь подошел к нему и просил благословения. Благословивши, старец спросил, «Кто ты такой?» Князь, не назвав своей фамилии, сказался просто проезжающим человеком. Тогда отец Серафим с братолюбием обнял его и, поцеловав, сказал, «Христос воскресе!» Затем спросил, Читаешь ли ты святое Евангелие? Проезжавший сказал, что читает. Читай почаще, отвечал старец, следующие слова всей Божественной книги. Придите ко мне все, труждающиеся и обременении, и ас упокою вы. Возьмите иго мое на себе, и научитесь от меня, я как роток естьм и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Иго мое, благо, и бремя мое легко есть. Евангелие от Матфея, глава 11, стихи с 28 по 30. Сказав эти слова, старец опять со слезами обнял князя. Дорогой продолжал беседовать с ним о будущей жизни и о разных испытаниях, имеющих с ним случиться, которые все сбылись в свое время. Пришедшие в монастырь, старец пригласил князя к себе в келью дал напиться святой воды и пожаловал горсть сухарей прощаясь же с ним он спросил у проезжавшего человека долго ли намеревается он пробыть в монастыре тот ответил что предполагает ехать на утро после ранней литургии тогда отец серафим с невыразимой любовью сказал что полюбив его он желает еще видеться с ним завтра после ранней бедни что поэтому, собственно, ради него он не пойдет завтра в пустынь и останется в монастыре. На другой день старец вышел к нему навстречу на крыльцо своей кели, благословил, обнял его и ввел в келью. Здесь опять напоил его святой водой, дал сухариков и, благословляя в путь, опять советовал почаще читать прежде сказанные слова из святого Евангелия. И еще символ веры в котором просил обращать особенное внимание на двенадцатый член. К сожалению, другие беседы старца с князем остались неизвестны, но для князя они служили величайшим утешением и принесли много душевной пользы. В отношении к родителям отец Серафим внушал уважение даже и в таком случае, если бы они имели слабости, унижающие их. Так один человек пришел к старцу со своей матерью. Мать же его в высшей степени предана была пьянству. Только что хотел он изъявить отцу Серафиму слабости своей матери, старец мгновенно положил правую свою руку на уста его и не позволил промолвить ему ни одного слова. По учению нашей православной церкви мы не должны осуждать родителей своих, терять к ним уважение и любовь, из-за недостатков их. От сына, обратясь к матери, отец Серафим сказал, «Отверзи уста свои». И когда она открыла, дунул на нее трижды, отпуская же их от себя, сказал, «Вот вам мое завещание. Не имейте в дому своем ни точию вина, ни ниже посуды винны, так как ты, обращаясь к матери, не потерпишь более вина». Последним же годам жизни отца Серафима относятся замечательные наставления разным лицам, в свое время записанные Саровским иноком Сергием, бывшим впоследствии архимандритом Высоцкого Серпуховского монастыря. О должностях и любви к ближнему, о неосуждении ближнего и прощении обид, о терпении и смирении, о болезнях, о милостыне, о посте, о покаянии о слезах и о святом духе. Были у старца Серафима на беседе и такие люди, которые не искали себе назидания, а хотели лишь удовлетворить своей пытливости. Так одному саровскому брату подумалось, что уже близок конец мира, что наступает великий день второго пришествия Господня. Вот он и спрашивает о сем мнения отца Серафима. Старец же смиренно отвечал. Радость моя, ты много думаешь о Серафиме Богом. Мне ли знать, когда будет конец миру сему и наступит великий день, в который Господь будет судить живых и мертвых и воздаст каждому по делам его? Нет, всего мне знать невозможно. Брат в страхе упал к ногам прозорливого старца. Серафим же ласково воздвиг его и продолжал говорить так. Господь сказал своими пречистыми устами О дне том и часе никто же весть, ни ангели, небесни, токмо Отец мой един. Яко же быть в одни Ноевы, так и будет и пришествие Сына Человеческого. Яко же бяху в одни прежде потопа, едущий и пиющий, женящийся и посягающий, Донди же в ниде Ноев ковчег и не увидишь, донде же приде вода и взят вся. Так у будет и пришествие сына человеческого. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 37. Присем старец тяжко вздохнул и сказал: Мы, на земле живущие, много заблудили от пути спасительного, прогневляем Господа и не святых постов Ныне христиане разрешают на мясо и во святую четыредесятницу, и во всякий пост, среды и пятницы не сохраняют. А церковь имеет правила, не хранящие святых постов, и всего лета, среды и пятницы много грешат, но не до конца прогневается Господь, паки помилует. У нас вера, православная церковь, не имеющая никакого порока. Сих ради добродетелей Россия всегда будет славна и врагам страшна, и непреоборима, имущая веру и благочестие и ищит, его броню — правду. Сих врата адова не одолеют. Видя, что отец Серафим так много подвязается в научении других, один брат решился спросить его, что ты всех учишь? На это достоблаженный старец ответствовал. Я следую учению церкви, которая поет. Не скрывай словец Бога, но возвещай его чудеса. В другой раз ему послано было сказать, зачем он приходящий к нему помазывает елеем из лампады, горящей в кели его пред иконой. Отец Серафим отвечал посланному. Мы читаем в Писании, что апостолы мазали маслом, и многие больные от всего исцелились. Кому же следовать нам, как не апостолам? И обычай его помазывать приходящих беспрепятственно оставался за ним, потому что помазанные получали врачевание. Дух кротости и смиренно мудре, с которым старец относился к посещавшим его, весьма ясно отпечатлевается в следующем рассказе госпожи Елизаветы Николаевны Пазухиной, симбирской помещицы. С самого раннего детства наслышалась я о прозорливости и святости Саровского затворника и пустынника отца Серафима, и потому весьма хотелось мне посмотреть на него и принять от него благословение. Желание мое исполнилось, наконец, по милости Божией, в 1830 году. В Арзамасе на пути в Саровскую обитель сказали мне хозяева квартиры, где я остановилась, что если я не поспею в Саров к ранней обедни в наступающее воскресенье, то не увижу уже отца Серафима, потому что он после ранней обедни обыкновенно уходит в свою пустынку и остается там до среды. Так как погода тогда была весьма тяжелая, а мое здоровье было плохо, то, чувствуя себя не в силах искать отца Серафима в его пустынке, я, тотчас же не отдыхая в Разамасе, пустилась в путь, что было в субботу после обеда ехала всю ночь и наутро была в сорове первый вопрос мой при входе в гостиницу был не кончилась ли раннее обедня и когда монах которому предложил я свой вопрос объявил мне что обедня уже окончено я совершенно упала духом потеряв надежду увидеть отца серафима но господу богу угодно было утешить меня и не допустить до уныния я отправилась на счастье к его кели вместе со множеством других посетителей Сарова, и мы нашли, что дверь его келии заперта была изнутри. Это было знаком, что старец остался дома, и мы решили испросить у него благословение на то, чтобы видеть его и утешиться его душеспасительным словом. Но никто из нас не смел первый сотворить молитву. Пробовали некоторые, но дверь не отворялась, наконец я обратилась стоявший подле меня у самых дверей, даме с маленькой девочкой, чтобы она заставила малютку сотворить молитву, говоря, что она всех нас достойнее. И только что малютка сотворила молитву, как в ту же минуту дверь отворилась. Но каков был общий наш испуг, когда отец Серафим, отворив дверь, начал опять закрывать ее, Я стояла ближе всех к дверям и пришла в совершенное отчаяние, подумавши, Господи, верно, я всех недостойнее, что он, увидев меня, решился снова затвориться. Но едва подумала я это, как отец Серафим, стоя в полузакрытой двери, обратился ко мне и сказал: Успокойтесь, матушка, успокойтесь, потерпите немного. И вслед затем, вторично отворив дверь, обратился ко мне снова и спросил. «Пожалуйте, матушка, скажите мне, какая вам нужда, что вам угодно?» Я заплакала от радости и сказала ему, что у меня одно желание — принять его благословение и спросить его святых молитв. Тогда он тотчас благословил меня и сказал, «Господь да благословит вас, благодать его с вами». И в то же время он пожаловал мне три частицы просфоры. После того... Начал он благословлять и прочих, подходивших к нему, и каждому по благословении говорил, грядите с Богом. Мне же не сказал этого, и потому я осталась на своем месте. Видя меня одну, оставшуюся по уходе всех, он сказал мне милостиво После вечерни, матушка, пожалуйте ко мне, и затворился снова. По возвращении в гостиницу я прежде всего приказала своей женщине изрезать помельче частицы просфоры, данной мне отцом Серафиму. Я хотела по приезде домой обделить ими всех усердствующих к старцу. Потом с величайшим нетерпением стала дожидаться вечерни, чтобы отправиться к отцу Серафиму и снести ему привезенный мною гостиниц, немного домашнего полотна, масла и восковых свечей. Но так как оказалось, что человек, которому поручил я купить свечи и масло, забыл исполнить мое поручение, то я решилась снести ему полотно и деньги, приготовленные на покупку масла и свечей. Меня уверяли, что отец Серафим ни у кого не берет ничего, но я не переменила своего намерения. Думая, что если он откажется взять эти вещи, то я отдам полотно в монастырь, а на деньги на другой день куплю масло и свечей. После вечерни я нашла старца в синях его келии на коленях, лежащего у гроба. Увидевши меня, он поспешно встал и, благословляя, сказал «Пожалуйте, матушка, пожалуйте ко мне». При этих ласковых словах, колеблясь между страхой и надеждой, осмелилась я подать ему полотно, говоря «Святой Отец, удостойте принять это истинного моего усердия это полотно». И какова была моя радость, когда он, взяв из рук моих полотно, сказал «Благодарю вас, матушка, покорно. В храм Божий все годится». Тогда я осмелилась достать и деньги, сказав, что не успела купить масло и свечей. Он принял и деньги с благодарностью. Когда я рассказала потом об этой радости моей отцу москину Саровскому инуку, он не мог надевиться такой особенной милости ко мне, отца Серафима. Настоящая беседа моя со старцем внушила мне, между прочим, мысль на другой день исповедаться у него. Я сообщила об этом желании отсюда Москину, но он сказал, что это желание решительно, неудобно исполнимо. Несмотря на то, я всю ночь продумала и просила Бога о том, чтобы Он удостоил меня грешную исповедаться у святого старца Серафима. Утром опять я отправилась к Нему и когда слуга мой отворил дверь в сене его келии, я увидела старца опять подле его гроба. Он ввел меня в келью, приказал перекреститься и трижды дал пить мне святой воды, сам поднося ее к губам моим. Потом попросил мой платок. Я подала ему конец шали, которая была на мне, и он насыпал туда пригоршню сухарей, говоря, «Вот, матушка, не хлопочите, это на раздачу, раздавайте усердствующим». Я тотчас вспомнила о вчерашнем своем поступке с тремя частицами просфоры, данными мне старцем, и изумилась его чудной прозорливости. После того с благоговением и страхом, чтобы не оскорбить праведного старца, осмелилась я объявить ему о своем желании исповедаться у него, говоря «Святый отец, позвольте мне сказать вам одно слово». Он отвечал «Извольте, матушка». Потом вдруг... К невыразимому удивлению и ужасу моему, а вместе с тем и радости, взял меня за обе руки и начал читать молитву «Боже, ослаби, остави, прости мне согрешение мое, дели-ка согреших» и так далее. Я повторила за ним эту молитву, громко рыдая, потом упала на колени, и он стал также на колени подле меня, и во все время чтения этой молитвы он держал мои руки. После отпуста, какой обыкновенно делается после исповеди, дал мне приложиться к медному кресту своему и, взяв мою правую руку, сказал: Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любы Бога и Отца и причастия Святого Духа, будет с вами во всю жизнь вашу, во время кончины и после успения вашего. Я была вне Себя от радости и целовала Его руки. После того, Благословив меня в обратный путь, он сказал, «Господь вам поможет». И действительно, святыми его молитвами Господь дал мне благополучно доехать домой, тогда как кругом меня повсеместно свирепствовала сильнейшая холера. Еще должна я сказать об одном событии, как Господь Бог услышал молитву праведного старца Серафима. У одной женщины было много детей но все они умирали на первом году своего возраста. Бедная мать просила меня убедительно взять ее с последней новорожденной дочерью вместе с собой в Саровскую пустынь. Я обещала исполнить ее просьбу и в первую свою поездку в Саров взяла их с собой. Когда мать принесла девочку к отцу Серафиму и стала просить его помолиться о ней, говоря, что все дети ее умирают, не дожив до года, он положил свою руку на голову дитяти и сказал «Утешайтесь ею». Действительно, за молитвы праведника девочка эта осталась жива, а после нее рождавшиеся у этой женщины дети опять умирали. Игумен Никола Барковской пустыни Георгий, бывший гостиник Саровский Гурий, сообщил много случаев из жизни отца Серафима, И своих бесед. Так он пишет, что старец, говоря об имуществе саровской пустыни, сказал: «Леса, земля и прочие имущества это вечное достояние обители. Я, у Боги Серафим, бдел две недели, просил Матерь Божию, чтобы она своею милостью усвоила все имущество на вечные времена обители. И Матерь Божия не оставила меня у Бога и благословила мне открыть, что ей угодно, что все имущество обители этой вечно, неотъемлемо осталось за нею до скончания века. Многие являлись к отцу Серафиму, говорит игумен Георгий, просить благословения удалиться для спасения души на Афон. Но старец никому благословения не давал, говоря, что там очень трудно. Невыносимо скучно. Спасаться, по его мнению, всего удобнее в православной России. «Если мы здесь плачем, — говорил отец Серафим, — то туда идти для стократного плача. А если мы здесь не плачем, то и думать нечего о святой обители». Другие приходили к старцу просить благословения быть юродивыми, на что не только он не давал совета, но и с негодованием говорил, кто берет путь юродства на себя без особого звания Божия. Все в прелесть впадают. Из юродивых едва ли один отыщется, чтобы не в прелести находился, и погибали или вспять возвращались. Старцы наши никому юродствовать не позволяли. При мне только один обнаружил юродство, запел в церкви кошачьим голосом. Старец же Пахомий, ту же минуту приказал Юродивого вывести из церкви и проводить за монастырские ворота. Три пути, на которые не должно выходить без особого звания — путь затворничества, уродства и путь настоятельства. Одному из саровских иноков отец Серафим открыл великую тайну, как он сподобился быть восхищенным в небесные обители. Жизнеподвиги отца Серафима Санкт-Петербург, издание 1849-1856 годов. Когда другой узнал это, то тоже пожелал выслушать старца и пришел к нему. Но только он хотел открыть уста, как старец загородил их своей рукой и сказал «Огради себя молчанием». Тут же он начал рассказывать пред ним историю пророков, апостолов, святых отцов и мучеников, со свойственной ему простотой. Он описывал их подвиги и страдания, твердую веру и пламенную любовь к Спасителю, по стезям которого они неуклонно шли, неся каждый крест свой для получения спасения. Вспоминал и разные их чудотворения, которые они производили благодатью Божией, к славе Господа. Описывал также многих подвижников, в прославившихся своими подвигами, в терпении и непрестанном бдении. Он говорил, что все святые, которых прославляет Церковь Христова, оставила нам по своем успении жизнь свою как пример для подражания. Но исполнением в точности от всей души заповедей Христовых достигли совершенства и спасения, обрели благодать и сподобились разнообразных даров, Духа Святого. Исполнение же заповедей Христовых для каждого христианина есть бремя легкое, как сказал сам Спаситель наш. Только нужно всегда иметь их в памяти, а для этого всегда нужно иметь в уме и на устах молитву Иисусову, а пред очами представлять жизнь и страдания Господа нашего Иисуса Христа, который из любви к роду человеческому пострадал до смерти крестные. В то же время нужно очищать совесть исповеданием грехов своих и приобщением причистых тайн тела и крови Христовой. «Радость моя, молю тебя, стяжи мирный дух», — сказал отец Серафим иноку и тут же начал объяснять, что значит стяжание мирного духа. Это значит привести себя в такое состояние, чтобы дух наш ничем не возмущался надобно быть подобным мертвому или совершенно глухому или слепому при всех скорбях клеветах поношениях и гонениях которые неминуемо приходят ко всем желающим идти по спасительным стезям христовым ибо многими скорбями подобает нам в нити в царство небесное так спаслись все праведники и наследовали царство небесное а пред ними Вся слава мира сего, как ничто, все наслаждения мирские и тени не имеют того, что уготовано любящим Бога в небесных обителях. Там вечная радость и торжество. Для того, чтобы дать духу нашему свободу возноситься туда и питаться от сладчайшей беседы с Господом, нужно смирять себя непрестанным бдением, молитвой и памятованием Господа. Вот я у Боги Серафим сказал старец: "Для сего прохожу Евангелие ежедневно. В понедельник читаю от Матфея от начала до конца, во вторник от Марка, в среду от Луки, в четверг от Иоанна, в последние же дни разделяю Деяния и Послания апостольские, и ни одного дня не пропускаю, чтобы не прочитать Евангелие и апостола дневного и святому". Через это не только душа моя но и самое тело услаждается и оживотворяется от того, что я беседую с Господом, содержу в памяти моей жизни и страдания Его, и день и ночь славословлю хвалю и благодарю Искупителя моего за все его милости, изливаемые к роду человеческому и ко мне недостойному. Вслед за этим в неизобразимой радости он произнес «Вот я тебе скажу» об убогом Серафиме. Я усладился словом Господа моего Иисуса Христа, где Он говорит «В дому Отца моего обители мнози суть», то есть для тех, которые служат Ему и прославляют Его святое имя. На этих словах Христа Спасителя «Я убоги остановился и возжелал видеть он и небесные обители и молил Господа моего Иисуса Христа, чтобы Он показал мне эти обители» и Господь не лишил меня у Бога своей милости. Он исполнил мое желание и прошение. Вот я и был восхищен в эти небесные обители. Только не знаю с телом или кроме тела. Бог весть это непостижимо. А о той радости и сладости небесной, которую я там вкушал, сказать тебе невозможно. И с этими словами отец Серафим замолчал. Он поник головою, гладя тихонько рукою против сердца, лицо его стало постепенно меняться и, наконец, до того просветилось, что невозможно было смотреть на него. Во время таинственного своего молчания он как будто созерцал что-то с умилением. Потом отец Серафим снова заговорил. — Ах, если бы ты знал, — сказал старец Иноку, — какая сладость ожидает душу праведного на небеси, то ты решился бы во временной жизни переносить всякие скорби, гонения и клевету с благодарением. Если бы самое это келье наше при этом он показал на свою келью, была полна червей, если бы эти черви ели плоть нашу во всю временную жизнь, то со всяким желанием надобно бы на это согласиться, чтобы только не лишиться той небесной радости, какую уготовал Бог любящим его. Там нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, там сладость и радость не изглаголанные, там праведники просветятся, как солнце. Но если той небесной славы и радости не мог изъяснить и сам святой апостол Павел, но если той небесной славы и радости не мог изъяснить и сам апостол Павел, второе послание к Коринфянам, глава 12 стихии со 2 по 4 то какой же другой язык человеческий может изъяснить красоту горного селения, в котором водворятся души праведных? В заключении своей беседы старец говорил о том, как необходимо теперь тщательнейшим образом заботиться о своем спасении, пока не прошло еще благоприятное время. Игумен Георгий, гостиник Гури, сообщает еще, Что один двадцатилетний юноша явился к отцу Серафиму с вопросом, благословит ли он его на поступление в монастырь. Старец сказал: не все могут вместить, и на это принуждение от Господа нет, но все возможно верующему. Останься в мире, женись, не забывайте сожительницу общения, любви". Держитесь тех добродетелей, которые будут поминаться на страшном суде Божием по Святому Евангелию. взолкал и даете мне ясти, возжаждал и напоисти меня, нагбех и одиясти меня. Вот в чем ваше спасение, еще приложите чистоту, храните среды и пятки и праздничные и воскресные дни. За нехранение чистоты. За несоблюдение среды и пятка супругами дети родятся мертвыми, а за нехранение праздников и воскресных дней жены умирают родами. Юноша возвратился домой, но еще сильнее воспламенился к иночеству, и через полтора года поступил в Саровскую пустынь. Архимандрит Балаклавского монастыря Никон писал следующее. В молодости моей, пред окончанием семинарского курса в 1827 году, я жил в августе месяце по приказанию старца Серафима в Саровской пустоне до трех недель, и в течение этого времени неоднократно был удостоен келейной беседы отца Серафима, о коей он говорил мне. «Зачем ты хочешь идти в монахи? Вероятно, ты гнушаешься брака». Я на это отвечал. О святом таинстве брака я никогда не имел худых мыслей, а желал бы идти в монахию с той целью, чтобы удобнее служить Господу. После сего старец сказал, «Благословен путь твой, но смотри, напиши следующие слова мои не на бумаге, а на сердце». Первое. Учись умной сердечной молитве, как учат святые отцы, В добротолюбии, либо Иисусова молитва, есть светильник стезям нашим и путеводная звезда к нему. Второе. К обыкновенной Иисусовой молитве прибавляй, Богородицы, помилуй мя. Третье. Одна молитва внешняя недостаточна. Бог внемлет уму, а потому те монахи, кои не соединяют внешнюю молитву со внутренней, не монахи, а черные головешки, Четвертое. Бойся, как гиенского огня, галок намазанных, женщин, ибо они часто из воинов царских делают рабами сатаны. Пятое. Помни, что истинная монашеская мантия есть радушное перенесение клеветы и напрасленной. Нет скорбей, нет и спасения. Шестое. Все делай потихоньку, полегоньку и не вдруг. Добродетель не груша, ее вдруг не съесть. Затем автор письма сообщил несколько случаев прозорливости отца Серафима. Аудиокнига представлена порталом «Предание.ру». Продолжение в следующей части или на портале ру